Итак, первая часть плана уже выполнена. Я, получаю практику, как целитель и становлюсь сильнее, как боевой маг. Аномалии еще хранят в себе много опасностей, но останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Я докажу всем, что зря они недооценивают целителей. Глава первая. Когда я подрубил наседавшему на Матвея Пауку две лапы, Тот отпрянул назад, но уйти от разъяренного человека с оружием в руках он не смог. Я сделал выпад вперед, упав на одно колено и на всю длину клинка вогнал острие протазана между шквал. Тело паука вздрогнуло и рухнуло на землю, дрыгая ногами. Я вовремя успел выдернуть свое оружие из пасти. Обернувшись, я увидел еще трех монстров, приближающихся к нам из леса. В этот момент... Матвей сдал протяжный стон, придав мне уверенности в моем решении. Энергии я подкопил немного, но этого хватило, чтобы отправить атакующий веер разрядов, которые выжгли в их головах неплохие дырки и умертвили на месте. Я без сил опустился на колени перед другом. Хорошо, что рядом точно никого не было, иначе я не рискнул бы так подставляться. — Идут, — прокрепил он, все так же часто дыша. «Наши идут!» Я оглянулся в направлении его взгляда и увидел, как Влад с парнями Петра с одной стороны, аста со своими ребятами с другой стороны прорываются к нам, чтобы отгородить с собой от стаи пауков. «Занимайся им! Мы прикроем!» сказал Бурмистров, поморщившись от вида Ран Матвея. Весь отряд выстроился дугой в нескольких метрах от нас, нещадно разя противника. Даже Кирилл, который до последнего упирался идти на холм, Проявлял чудеса ловкости, словно открылось второе дыхание. Несмотря на просевший резерв, использовать его для магии исцеления все же пока было проще, чем для молний. Я смог для начала остановить кровотечение в глубоких ранах и хоть немного очистить от негативной энергии. Но на этом я решил пока остановиться, чтобы не уйти в отключку, тогда от меня толку не будет. Потерпи немного, я чуть восстановлюсь. — сказал я напарнику, и, увидев его неуверенный кивок, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Когда я почувствовал наполнение кругов маны и вышел из медитации, шум боя отдалился, и удары звучали реже, видимо, отряд завершает зачистку леса пауков. Матвей лежал с закрытыми глазами, но дышал уже не так часто, как перед этим. — Эй, ты как? — решил я окликнуть его на всякий случай. — Живой я, живой! — прохрипел Матвей. Его лицо было мертвенно-бледным, но кровотечение полностью остановилось. Ответив мне, он сначала закашлялся, потом застонал от боли. — Потерпи немного, — сказал я, взяв его за руку. — Я сейчас тебе помогу. Матвей молча кивнул и снова закрыл глаза, готовясь к боли. — Ну что, друг, придется потерпеть. Я приложил руку и просканировал раны. Этот мохнатый гад успел глубоко погрузить свои жвала, Но крупные сосуды не повредил, иначе парень умер бы до того, как я пришел на помощь. И если бы паук повредил ему брюшную аорту, он прожил бы несколько секунд. Я осторожно восстанавливал все повреждения, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Все пространство под деревьями было буквально устелено телами мертвых пауков, и на небольшом участке между ними находились мы. Моего восстановившегося резерва хватило, чтобы полностью очистить тело Матвея от негатива аномалии и заживить раны. Даже немного придал ему жизненных сил, но мне снова пришлось медитировать. Я еще сидел с закрытыми глазами возле Матвея, когда услышал приближающиеся шаги. — Как он? — спросил Влад. — Вроде нормально, — ответил я синхронно с Матвеем. Я открыл глаза и увидел, что мой друг уже не валяется беспомощной куклой сидит на теле одного из пауков и рассматривает частично поврежденный на животе доспех. Потом мы встретились взглядами, и он натянуто улыбнулся. Лицо еще оставалось бледным. Оно и понятно. На месте, где он только что лежал, осталось немало впитавшейся в землю крови. «Мы закончили», — сказал Влад, столик уважения, оценив приложенные мной усилия по спасению одного из бойцов отряда. «Присоединяйтесь к сбору трофеев. он вокруг вас сколько». Я автоматически оглянулся. Ребята собирали паутину, наматывая ее фрагменты на палку. Другие подрошили пауков, выдирая пластины панцирей и выковыривая магические кристаллы. Мы с напарником поднялись и присоединились к остальным. На сбор трофеев ушло еще полчаса. Улов и правда оказался очень даже солидным. Перед тем, как пуститься в обратный путь, решили перекусить. Мы поделились с Салом хлебом, угостив Бурмистрова. Как я и обещал, другие ребята тоже поделились, кто чем мог. Во время обеда выяснилось, что еще несколько бойцов ранены. В пылу боя они даже не замечали повреждения а теперь раны сильно жгло из-за попавшего в них яда и негативной энергии, которая только ухудшает их состояние. Так что мне снова пришлось потрудиться. Когда спускались по склону, солнце уже перевалило далеко за полдень. В принципе, выйти из аномалии мы должны были задолго до заката, и я уговорил Бурмистрова поохотиться на жабоидов если сшить из нескольких слоев черной жабьей кожи куртку под доспех, то его эффективность значительно возрастет. Была бы сейчас такая куртка на матвее мог бы отделаться гораздо меньшими повреждениями, когда паук разворошил пластины брони. Чтобы ускорить процесс, мы дружно общипали брошенного стаса внизу ежа и общими силами наделали кучу стрел для игольника. Так что Стас ходил плевал с иглами, а мы подбирали жаб и сдирали с них кожу, благо местные парни были приучены свежевать добычу прямо на месте. Стас умудрился подстрелить еще пару призрачных белок по пути. «Ну вот, мне в копилочку», — сказал довольный Стас, когда появилась возможность ошкурить свой улов. «А кристаллы продам и сделаю себе новый доспех из этой хрени», — добавил он, пнув мешок со снятыми с полков пластинами. «Теперь вы все можете неплохо обновить свою амуницию», — улыбнулся Влад, который, судя по всему, был очень доволен этим рейдом. Если пойдем туда еще раз, будете чувствовать себя уверенней. Но раньше, чем через месяц, там делать нечего будет. Похоже, на холме не было никого из наших месяца три или четыре. — Это они так быстро нарождаются? — удивился я. — А ты что хотел? — усмехнулся Влад и поднял вверх указательный палец. — Это ж аномалия! Тут вся дрянь быстро растет. Судя по всему, и червей всех порубили, чтобы спокойно этих жаб собирать. И этих бедолаг почти не осталось. А если через месяц вернуться, их снова будет полно, вот увидишь. — Тут не соскучишься, — улыбнулся я. — И с тобой не соскучишься, — добавил Лат. — Я думал, ты простой лекарь. А ты еще и копьем своим чудным неплохо машешь, да еще и разрядами бил. Так кто ты есть на самом деле? Настал этот неприятный момент, которого я опасался. Видимо, мои действия были не такими скрытными, как мне хотелось. Но просто отмалчиваться не получается. Надо как-то объяснить. «У меня от рождения два дара, но я хочу стать целителем», — ответил я коротко. «Странно», — пожал плечами бурмистров, — «все хотят стать сильными и бесстрашными воинами, а ты, имея все задатки, подался в целительство». «Я этого не понимаю». «Но ведь пригодилось же», — улыбнулся я. «Не поспоришь с таким аргументом», — кивнул Влад. «Иначе твой друг там бы на холме остался, а аптечка его не спасла бы». «Не с таким ранением». — И в будущем пригодится, — добавил я. — Я докажу, что целитель на поле боя не менее важен, чем сильный и бесстрашный боец или маг, а может и более важен. — Вполне может быть, — ответил Влад и внимательно посмотрел мне в глаза. — Думаю, тебя ждет большое будущее. Береги себя и удачи тебе. Будет интересно посмотреть на твои достижения дальше. — Спасибо, — ответил я. В город мы вернулись уже ближе к закату. Военные на воротах проводили нас взглядами но не проронили ни слова. Мне кажется, они удивились, что мы тащим на себе столько трофеев, а среди нас нет раненых, даже никто не хромает и не забинтован. Это как раз лично моя заслуга. В воскресенье мы с Матвеем занялись разбором своих трофеев. Пластины с пауков мы решили по большей части продать, так же, как и ядовитые жвалы и красную кожу с головы жаб. А вот черная пойдет на новые куртки под доспех. Кристаллов для попытки прорыва четвертого круга у меня теперь достаточно. Можно даже из них эликсир сделать, с которым этот процесс гораздо удобнее. Но уйдет больше кристаллов, чем я сейчас могу себе позволить. — А зачем ты хочешь часть пластина оставить удивился Матвей, глядя, как я их сортирую. — Можно дополнить имеющийся доспех, прикрыв уязвимые места, — ответил я. — Так ведь куртки из жаб будут, — заметил напарник. — Ну и что? Это не помешает, — сказал я. — Попомнишь еще мои слова. — Ладно, уговорил. — пробормотал Матвей и тоже начал откладывать сторону пластины определенного размера, как и я это только что делал. — Нам бы еще раз добыть рог кровожадного танка, — сказал я, проверяя заточку портозана. Она явно требовалась. На лезвию же имелось несколько глубоких зазубрин. — Хватило бы и тебе на новый меч, и мне на наконечник для портозана. — Да, — улыбнулся Матвей, — было бы неплохо. Я тоже зазубрина сосчитал, уже одиннадцать. Если бы мы сегодня пошли с отряда наемников, то вполне возможно, был бы у нас этот рог. Ходить на рейды два дня подряд — это перебор. Тем более после твоего ранения все равно нужна пауза, — покачал я головой. Отдыхать тоже надо. Зато у нас есть время совсем разобраться. Так что складывай все в мешок и пошли забирать свои деньги. И купим в лавке по дороге копченого гуся. На полном серьезе сказал Матвей, глядя на меня из-под лоби и приготовившись выслушивать возражения. — И купим гуся, — кивнул я. «Серьезно — Серьезно? — удивленно спросил мой напарник и расплылся в улыбке. — Такой серьезный детина, только о мечтает. С учетом, как он говорит, он думал, я откажусь от подобного. Тогда появились дополнительные деньги. Смешной. — Тогда пошли быстрее, я уже чувствую этот аромат. Когда я пришел на работу в госпиталь в понедельник, там было на удивление тихо. Странно, обычно к утру начинают привозить раненых бойцов с ночных рейдов. Какими бы ни были крутыми ночные охотники, им тоже неплохо достается, так как ночью активируются наиболее серьезные монстры, за которыми они, собственно, и охотятся. Добыча в случае удачи может окупить все расходы. Но чаще всего привозили военных, которые участвовали в зачистках или отражали атаки тварей, на город ночью. А сейчас тихо. и вошел в ординаторскую, а все целители отделения во главе с Герасимовым сидели за столом и пили чай. — Привет, Вань! — бодро воскликнул Анатолий Федорович. Остальные двое приветствовали кивком. — Иди, садись, чаю попьем, пока тихо. — А почему тихо? — спросил я, высаживаясь на свободный стул. — Даже непривычно как-то. — Непривычно! — кивнул Герасимов. — И тревожно, — сказал Василий Анатольевич, тот, что чуть старше из двух целителей в подчинении моего наставника. — То есть причину этого затишья ты не знаешь. Я молча помотал головой и ждал разъяснений. — Со вчерашнего дня ночные рейды временно запретили Вань, — пояснил Герасимов. — Что-то они там пробудили, не то, или аномалия резко активизировалась, сложно сказать. Некоторые отряды вовсе не вернулись, а из тех, что посильнее, лишь часть. Они-то и рассказали, что там происходит. Не обратил внимание наверное, что все солдаты поставлены в ружье, технику всю к воротам подогнали. — Что-то не обратил внимания, — покачал я головой. Единственное, что заметил... — Две патрульных машины встретил по пути в госпиталь вместо одной. — Я думаю, это только начало, — сказал жуя овсяное печенье Василий Анатольевич. — Скорее всего, из гарнизона на юге еще пригонят войска город зачищать И вертолеты военные курсируют вдоль границы на Малии. Чувствую, будет нескучно в ближайшее время. Как только он это сказал, где-то вдалеке прозвучали длинные пулеметные очереди, и раздалось несколько взрывов. После короткой паузы стрельба и взрывы повторились, потом снова наступила тишина. — Похоже, какие-то твари уже вышли погулять, — сухо констатировал Герасимов. — Скоро придется жить в госпитале. — Этого горя пульмонолога надо спустить в приемное, — предложил Василий Анатольевич. — сидит там штаны протирает. — Что бы он загубил нам тут с десяток раненых? — ухмыльнулся Герасимов. — Нет уж, спасибо. Сами как-нибудь. — Лучше уж тогда Михаил Иванович попрошу, от него толк будет. — Так это ученика вашего толка вроде есть, — сказал молчавший все это время Олег Валерьевич и посмотрел на меня. — Не пустое место ведь уже. — Ваня, да, неплохо уже справляется, — улыбнулся Герасимов. — Достойный ученик попался. — Ему бы еще на четвертый круг прорыв сделать, да, Вань? — Много еще осталось. — Думаю, на днях можно будет попробовать, — ответил я, просканировав сначала свои достижения. — Золотой третий круг маны уже был полон и пыхтел от натуги, а зеленый до полного не дотягивал совсем немного. Следовательно, и правда, на этой неделе добью не соврал. Такие темпы роста даже превышали прогнозируемые. Вот что значит выхода в аномалию и полная выкладка. «Понятно», — сказал Герасимов, допивая чай. «Значит, буду нагружать тебя на полную катушку, чтоб добрал. Твой четвертый круг в ближайшее время, ой, как понадобится. И нас заодно хоть немного разгрузит». «Я только за». — улыбаясь, — ответил я. — За этим сюда я приехал. — Зря улыбаешься, — усмехнулся Анатолий Федорович. — Скоро опять будешь в бледной у стеночки сидеть и медитировать. Сначала я подумал, что он это просто так сказал. Потом тоже услышал приближающуюся вой сирен скорой помощи. От других я его уже легко отличал. — Так, братцы, отдохнули и будет, — сказал Герасимов и резко поднялся со стула. — Все бегом в приемное. Нам еще жизни спасать. Мы высыпали на крыльцо, встречая машины скорой помощи и следующие за ними несколько броневиков, на которых тоже часто подвозили раненых. Санитары выгружали носилки с тяжелораненными солдатами. Некоторых сослуживцы несли на руках, остальные кое-как топали ко входу в приемное сами. Охотников не было ни одного, только солдаты и офицеры. Я подхватил под руку одного сильно хромающего военного и помог ему сесть на пока еще незанятую лавочку возле регистратуры. Считанные минуты... Просторный холл приемного отделения был заполнен ранеными до отказа. Один из внесенных на носилках уже не подавал признаков жизни. К нему сразу метнулся Герасимов, остальные застыли в ожидании указаний, оценивая тем временем вновь прибывших. «Этот готов», — сухо констатировал Анатолий Федорович. «Совсем чуть-чуть не дотянул». «Уносите». Наши санитары подхватили носилки с еще не остывшим телом и утащили прочь. А дальше, правда, было не скучно. Герасимов раздавал указания... И мы начали носиться между ранеными, оказывая помощь самым тяжелым и самым крикливым. Мне достался боец, лежавший на носилках на животе. На его спине наискосок пролегали три длинных глубоких раны, похоже, чьих-то когтей возможно, синего саблезуба. Увидел я это, когда убрал привязанную к спине бинтами промокшую кровью чью тельняшку. Раны довольно интенсивно кровоточили, и первым делом я остановил кровотечение. Солдат глухо монотонно стонал. Сканирование я провел дважды. С первого раза сам себе не поверил, что могут быть столь выражены изменения в подлежащих тканях и относительно свежей ране. Концентрация отрицательной энергии здесь была такой, что должна была превратить его в подобие мутанта. Патологическое перерождение я нашел даже в ребрах, лопатках и позвонках, до которых огромные когти даже не достали. Сначала я подумал, что это та самая ведьмина гангрена, но там... Все равно все выглядело как-то по-другому, не настолько выражено при такой свежей ране. Может быть, это она и есть, просто в более ярком проявлении. Все может быть. На очистку организма от негативной энергоаномалии ушел практически весь мой запас энергии. И перед тем, как начать заживление ран, мне пришлось медитировать. — Вань, ну ты чего там резину тянешь? — раздраженно окликнул меня Герасимов, увидев, что я сижу ничего не делаю. — Ты не заметил, сколько у нас раненых? Давай быстрее! — Стараюсь! — — ответил я и приступил к заживлению ран. — Да угомонись ты, черт подери! — услышал я позади гневный окрик Олега Валерьевича. — Я ж тебе помочь хочу, дурень! Кровью истечешь, если и дальше будешь так дергаться! Я как раз закончил заживление ран на спине и резко обернулся. Целитель схватился за культю правой голени бойца, из которых листала кровь, и пытался остановить кровотечение. Боец дрыгал это ногой и долбил его кровавым кулаком по спине, оставляя пятна крови на уже не совсем белом халате. Я навалился на солдата, прижав его руку к полу, а тот пытался вырваться и орал мне прямо в ухо благим матом. Прошло секунд десять или чуть больше, как боец перестал орать и дергаться, лишь часто дышал и постановал. Я перестал удерживать его руку и отступил назад. Олег Валерьевич продолжил заживлять культю голени в более спокойной обстановке, а я перешел к следующему, на которую мне указал чуть раньше Герасимов. У бойца была рваная рана на приплеще, Выснил я это, когда снял пропитанную кровью массивную повязку. Видать, знатно кровоточило. Сейчас кровотечение прекратилось, есть признаки наложения магической гемостатической мази. Если я правильно понял, анализируя то, что я вижу в приемном, целители в отрядах бывают далеко не всегда. Значит, производство подобных мазей очень даже актуально. Надо узнать рецепт и добыть ресурсы. Если я собираюсь продолжать ходить в аномалию в составе отряда, и он напорится на неприятности, моих навыков может не хватить, и тогда такая мазь может понадобиться. Заодно было бы неплохо, чтобы у остальных членов отряда были подобные средства, ведь я один могу справиться далеко не совсем. «Спасибо, студент!» – похлопал меня по плечу Олег Варелевич и направился к следующему пострадавшему от монстра аномалии. Сканирование раны приплечья, кроме повреждения мышц и сухожилий сгибателей и ротаторов, показало также экстремальное загрязнение негативной энергии, как у предыдущего моего пациента. Значит, это какая-то общая закономерность. Вполне возможно, что это связано с той самой активизацией аномалии. Я обернулся в поиске Герасимова. Он как раз проходил позади меня. «Анатолий Федорович!» — окликнул я наставника. «Вы должны это увидеть». «Думаешь, меня чем-то удивить?» — усмехнулся он, но тут же изменил направление движения в мою сторону. Значит, заинтересовался. «И что тут у нас?» Он осторожно приложил ладонь к ране, Но не касался ее, одержал буквально в миллиметре. Через несколько секунд он нахмурился внимательно посмотрел на меня, слегка прищурив глаза. — Ты тоже это заметил? — напряженно спросил он. — У предыдущего тоже так было. — Да, — кивнул я. — изменение ткани неоправданно выражены. Что характерно для той ведьминой гангрены, которую я видел раньше. Тут все куда серьезнее. — Давай так, — сказал Герасимов, убрал руку от пациента и выпрямился. — Продолжаем Продолжаем работать. Но старайся запоминать все подобные нюансы. А потом мы все это задокументируем. Когда закончим с этим кошмаром, мне надо с тобой поговорить. Все, работай. Анатолий Федорович пошел к следующему пациенту, а я приступил к очистке раны от негатива, чтобы потом заняться сращиванием мяч. Глава вторая. С пациентами в приемном покое мы разбирались часа два, не меньше. Некоторых госпитализировали, однако пораженного негативной энергией больше всех и чудом выжившего перевели под наблюдение в реанимацию, остальные смогли уйти самостоятельно. Мы все четверо целителей, измотанные, вернулись в ординаторскую, где нас ожидал больничный завтрак из творожной запеканки и чая. Запеканка была так себе, но вполне съедобно учитывая разыгравшийся от работы аппетит. Тут же главное, чтобы не вкусно было, а сытно и восстанавливало силы. Впрочем, медитация в этом плане все равно лучше, благоблизость к аномалии давала много энергии, разлитой в пространстве. характер ран изменился», — произнес Олег Валерьевич, пока все жевали. «Даже при небольших ранах довольно сильное поражение тканей, а у тех, кто получил раны почти на выходе, все как раньше». — Да, я тоже заметил, — пробубнил с набитым ртом Василий Анатольевич, которому с запеканкой заходило лучше всех. — Практически каждая царапина быстро превращается в ведьмину гангрену, а то и хуже. — Так скоро к нам уже со сложными мутациями начнут привозить, — недовольно буркнул Олег Валерьевич и тяжело вздохнул. — Не нравится мне все это. Нас на такие случаи точно будет недостаточно. Будет из этого что-то нехорошее, добавил Василий Анатольевич. Не будет, если выяснить причины и предпринять правильные меры, сказал молчавший до этого Анатолий Федорович. Наш студент свой человек. Думаю, его уже можно посвятить в суд дела, да, Ваня? Я отложил вилку, и выпрямился, обводя всех взглядом. Все пристально смотрели сейчас на меня, даже стало как-то неуловко но согревали слова, что я свой и заслужил доверие Только вот, что мне собрались доверить? Даже почти всемогущий нейроинтерфейс моего рода не мог дать ответ на этот вопрос. У меня было слишком мало информации о текущей ситуации. — Мы участвуем в исследованиях аномалий, Вань, — произнес серьезным видом Анатолий Федорович, немного склонился ко мне и посмотрел в глаза. Так как мы постоянно практически на передовой, ученые из Новосибирского университета дали нам задание по изучению особенностей раннего процесса и поражения негативной энергии пострадавших от аномалии. Основываясь на этом, они разрабатывают методы защиты и противодействия. Тогда почему они не предлагают какие-либо меры защиты, поинтересовался я. Каждый защищается, как может, на опыте ветеранов. Да, потому что они их только разрабатывают. Все так же серьезно сказал Герасимов, и я понял, что он не шутит. Я слышал, что ты ходил в аномалию. Откуда вы знаете? Насторожился я. Это небольшой городок, Вань, улыбнулся он. Здесь практически все друг о друге все знают. Он откинулся на спинку стула. Сорока на хвосте донесла. Какая разница? Так вот, у меня будет тебе просьба. Только это все пока что держится в секрете. Смотри, никому не проболтайся. — Так вы же говорите, что здесь секреты невозможны, и все все знают, — усмехнулся я. — И тем не менее, — сказал Герасимов и снова склонился ко мне, начав говорить тише. — Когда придет пора, тогда все узнают, а пока что мы действуем тихо. Нас так попросили, а у меня нет повода нарушить обещание. «Я вас понял», — кивнул я. «Так в чем суть вашего задания?» «Пока что мы изучаем только пострадавших, но нам нужны образцы почвы, воды, растений и живности из аномалий. Я дам тебе несколько контейнеров для сбора материала. Когда в следующий раз пойдешь в аномалию, постарайся взять образцы, а мы их уже передадим нужным людям, чтобы исследовали и шли дальше». Анатолий Федорович поднялся со стула, подошел к шкафу и вывалил на стол передо мной те самые контейнеры. «Так это же баночки для анализов!» — усмехнулся я. «И что, тебя не устраивает?» — возмутился Герасимов. «Этого объема для образцов вполне достаточно!» «Если да только когти синего саблезуба постричь!» — снова усмехнулся я. «Можно подумать, что ты видел там синего саблезуба!» — недовольно буркнул Анатолий Федорович. Если б ты со своим третьим кругом его там увидел, мы б с тобой уж не разговаривали. Я встретился с ним в поезде, когда ехал сюда, — сказал я. И у меня еще был второй круг на тот момент. — Значит, тебе очень повезло, что его вовремя убили солдаты, — сказал Герасимов, снова опускаясь на свой стул. Я не стал говорить, что я сам его убил, один на один. Тут пока никто не знает, что в действительности я боевой маг. По крайней мере, таковым меня видит отец и дед. Вместо ответа я лишь пожал плечами. «Для исследования нужен небольшой фрагмент плоти», — пояснил Герасимов. «Можешь лапу туманному ежу отрезать или еще что-нибудь в этом духе. Главное, чтобы это свежее было. Сразу все неси сюда. А мы уже тут будем рассматривать под микроскопом и предоставим отчет в университет». — Законсервированные материалы будем отправлять туда раз в неделю. — Хорошо, — сказал я, убирая баночки в свой рюкзак. — Задание понял. — Ну, слава богу, — выдохнул Анатолий Федорович. — Что там у тебя с четвертым кругом? Скоро? — Еще одно такое массовое поступление и точно буду готов, — кивнул я. — На данный момент мои энергоканалы достаточно развиты, чтобы выдержать нагрузку четвертого круга. — Отлично, — улыбнулся Герасимов. — А у меня как раз пятый окончательно укрепился. Пора шестой брать. Будем пить эликсир на брудершафт. — Ого! — воскитился Василий Анатольевич. — Серьезно? — А ты думаешь, что я шучу? — усмехнулся Герасимов. — Как и нашему студенту. Чуть-чуть осталось. Но одной волны поступивших точно не хватит. Сами же знаете, что с каждым кругом формировать новый все сложнее. Он вздохнул и цокнул языком. Вы сказали про эликсир, продолжил я тему. Сможете мне помочь его приготовить? Рецепт я знаю, читал и про сам процесс, но самостоятельно никогда не делал. Боюсь ошибусь и испорчу только ценные компоненты. Там только кристаллов больше понадобится, чем при обычном прорыве. Ты в курсе? спросил Герасимов. У тебя есть столько? Как раз хватит, кивнул я. И остальные ингредиенты есть, вчера приобрёл. — Ты кого-то ограбил, что ли, студент? — ухмыльнулся Василий Анатольевич. — Вчера ходил в аномалию в составе отряда, лечил их сразу после боя, — спокойно сказал я, словно вещал про поход на рынок за овощами. — Они со мной добычей поделились. — И часто ты туда ходишь? — настороженно спросил Олег Валерьевич. — По выходным, — ответил я. — По будням дням не до этого. — Да и сами знаете, какая здесь ситуация, — пожал я плечами. — И в воскресенье там был? — неожиданно заинтересовался Герасимов, склонившись ко мне и оперевшись на стол локтями. — В субботу, — покачал я головой. — Вчера не пошли, устали сильно. — А в субботу все тихо было? — спросил Анатолий Федорович, пристально наблюдая за мной, словно пытаясь уличить во лжи. — Или его терзал чисто научный интерес? Скорее, второе. — Наш сопровождающий сказал, что активность многих тварей возросла, и численность больше обычного, — сказал я. — А еще он сказал, что брачный период у кошачьих Василисков в этот раз рановато начался. Мы настаивно нарвались. — Василисков? — искренне удивился Герасимов. — Ну да, у них через пару недель только должен начаться. — Вы-то откуда все знаете? — спросил Олег Валерьевич с подозрением, глядя на шефа. «Тебе какая разница?» Грубовато спросил Герасимов, и тот молча отвернулся. «Ну, ходил я раньше тоже в рейды целителям. Что такого?» «Так бы сразу и сказали», — сказал Олег Валерьевич, улыбнулся, сразу перестав дуться. «Поначалу все хотят туда попасть, а как отгребут как следует, весь безмерный энтузиазм, как рукой снимет». Сказав это, он распахнул халат и поднял хирургическую робу, показывая пару длинных шрамов на животе. Судя по их состоянию, им уже не один год. Если уж целитель не смог их свести, то они точно оставлены опасной тварью. «Да!» — покачал головой Герасимов. «Хорошо, что тебя ни в какие интимные места никто не укусил. Показал бы нам стриптиз!» Целитель насупился, молча опустил робу и застегнул халат. «Да ладно, не обижайся!» — усмехнулся Герасимов и таким же образом показал шрамы на спине ближе к пояснице. «Вот!» что у меня на памяти осталось. А задницу показывать не буду, вы не в моем вкусе». Оба ординатора расхохотались, и я к ним присоединился. Вот такой грубоватый юмор порой здорово разряжает обстановку. Все же целители видят слишком много боли и страданий. вы не всегда даже их усилий достаточно, чтобы хоть как-то помочь пациентам. «Вот так-то, Вань. Все мы имели дело со зверьем в аномалии». — сказал герасьмов снова усаживаясь за стол и доливая остатки чая из чайника себе в чашку. — Кроме того, жирного увольня э, в пульмонологии, который никого страшнее комара не убивал. А Михаил Иванович, знаешь, почему такой хваткий и суровый? Он пару лет регулярно ходил с отрядами в аномалию. — Поэтому у него шестой круг уже к седьмому приближается, а у меня шестой только будет. После того, что ты на моей спине видел у меня, надолго охоту отшибло. Хотя я периодически об этом все равно думаю. — Да ладно вам, Анатолий Федорович, — скинул Бруев Василий. — Какая уж теперь аномалия? — А кто тогда вместо вас будет приемное прикрывать? — Ну а вы на что? — ухмыльнулся он. — пустое место, что ли? — Даже не могу себе представить, — честно признался Василий Анатольевич, — что привезут. Толпу раненых, а вас нет. Такого ни разу не было еще. «Тем более надо вам встряску устроить», — сказал Герасимов, хитро улыбаясь и сложив руки на груди. «А привыкли за папкиной спиной, как за каменной стеной. А так придется самим мозг включать. С кого — начинать первым. Заодно этапы и методы медицинской сортировки повторите. Ну а вдруг потом захотите усерднее работать и еще круг возьмете?» «Все-таки собирать сети в аномалию?» — осторожно спросил Олег Валерьевич. — Опасно это сейчас. — Оно всегда опасно, а сейчас тем более. — Я думаю, что скоро в аномалию не придется далеко идти. На днях она сама сюда пожалует, к нашим стенам. — Сплюньте, Анатолий Федорович! Чуть не опрокинув стакан с чаем, эмоционально воскликнул Василий Анатольевич. — Еще чего не хватало? — Да хоть оплюйся! — усмехнулся Герасимов. — Все равно не поможет. — Все равно не поможет. Домой, когда пойдешь, обрати внимание на пулеметные турели на крышах зданий. Раньше стволы были повернуты вверх, а теперь все в сторону аномалии на север смотрят. Как аисты на заходящее солнце. Ракетные установки по большей части расчехлили. Не думаю, что у них просто учения совпали с возрастанием активности аномалии. Есть вероятность, что вы чего-то ждем. Чего-то особенного. «Ох, и не нравится мне все это». Тяжелой порывисто вздохнул Олег Валерьевич и горестно покачал головой. «Не дрейф!» — махнул рукой Герасимов. «Помнишь, два года назад тоже была такая тревога, но я на улицах города встретил лишь пару мелких монстров, больших на выходе из аномалии всех прикончили. Вот и сейчас будет так же, скорее всего. Только лучше передвигайтесь до госпиталя обратно при оружии. Если есть доспехи, наденьте. У тебя точно есть все, что надо, да, студент?» Я молча кивнул и тут же увидел завистливые взгляды ординаторов. Интересно, как же они в свое время по аномалии с отрядом ходили? В белом халате, что ли? Или это ностальгия по прошлым денькам? Затянувшаяся пауза в работе была прервана воем сирен. Все молча вздохнули, поднялись со своих мест и направились в приемное отделение. В этот раз раненых привезли меньше, но ранения были более тяжелыми, угрожающими. Одного раненого, у которого были признаки сильнейшего заражения негативной энергии, Герасимов взял на себя. Его сразу водрузили на каталку и повезли в реанимацию. Мы втроем крутились как могли. Главной целью было никого не потерять, чтобы никто не отошел в мир иной. Исцелять кого-то одного, как говорится, под ключ, сейчас возможности не было. Мы бегали от пациента к пациенту, останавливая кровотечение, накладывая на рану обезболивающей мази фиксируя переломы, создавая костную мозоль. Эта работа больше походила на первичную врачебную помощь на поле боя, а не на действия целителя в госпитале. Но не было вариантов. Только когда стало понятно, что никто у нас помирать не собирается, и прекратились стоны и крики о помощи, занялись именно лечением. — Этого я забираю в операционную, — сказал Олег Валерьевич, указывая на тяжелораненого солдата с сочетанной травмой. — Тебе поассистировать? — предложил ему свою помощь Василий Анатольевич. — Ты хочешь в этом аду нашего практиканта одного оставить? — спросил Олег Валерьевич. — Он хоть и рубаха парень, но один никак не справится, а Герасимов неизвестно, когда вернется. Тот пациент почти за гранью возможного, как бы ни пришлось констатировать печальный исход. — Не переживай, мне медсестра крючки подержит, не впервой. «Ладно — Ладно, — произнес Василий Анатольевич, провожая коллегу взглядом. Потом обратился ко мне. «Ну что, студент, погнали?» «Займись сначала этим». Он указал мне на конкретного пациента, и я приступил к очистке организма от негативной энергии с последующим лечением ран. Герасимов вернулся в приемное отделение минут через двадцать. Лицо выглядело уставшим, но довольным. «Значит, пациент спасен». Олег Валерьевич вернулся, когда мы половину пациентов исцелили. Теперь осталось на каждого по два». Герасимов оценил мое состояние, которое к этому моменту оставляло желать лучшего, и выделил мне двоих с самым легкими ранениями. Раньше я на такого потратил бы не больше пяти минут. Но из-за выраженного загрязнения организма негативом и начинающейся ведьминой гангрены, с ними пришлось повозиться. Стоит признать, пусть я и уставал, но руку тоже набивал быстро. Теперь такие проблемы уже не казались чересчур сложными просто чуть большего времени, и все. — Эй, студент, ты живой? — услышал я голос герасьмова когда, прижавшись спиной к прохладной стене, медитировал после последнего пациента. — Вроде да, — ответил я, открывая глаза и вяло улыбаясь. — Вот ты молодец, — улыбнулся Анатолий Федорович, потирая руки. — Ты реально сегодня молодец. Думаю, что не зря решил тебя к науке привлечь, тем более что ты в аномалию ходишь кстати на четвертый круг бан набралось вполне сказал я проверив состояние третьего круга и улыбнулся еще шире ну и отлично наставник показал большой палец кристаллы с собой можешь прямо сейчас эликсир сварганить тогда сегодня сможешь четвертый круг одолеть я лишь вздохнул и покачал головой жаль сказал он и задумчиво упер руки в бока у меня на столе лежит парочка но это очень мало тогда завтра с собой приноси — Сделаем, если будет возможность. — Также запас еды и воды с собой и в подвал, — решил ее уточнить. — В подвал — да, а провиант с собой не надо. Это же гораздо быстрее и легче с эликсиром. Я ведь говорил. — Вот когда на седьмой круг замахнешься, там и с эликсиром непросто. Подготовка серьезная нужна. Михаил Иванович, вон, готовится заранее, уже руки потирает. — А на восьмой? — спросил я, хотя знал, что это невероятно сложно и опасно. А есть лишь у единиц во всей Российской империи. Пальца в одной руки хватит. — В Каменске восьмого ни у кого нет, — покачал головой Герасимов, подтвердив мои предположения. Потом продолжил тихим доверительным тоном, словно рассказывал великую тайну, о которой я и не так знал. — Если кто и мог бы, все боятся. Риск очень велик, совсем без дара остаться. — Так-то вот. Так что, Михаил Иванович, у нас скоро станет... Одним из самых крутых, как и главный целитель госпиталя. — Понятно, — сказал я, показывая всем видом, как я жадно впитываю информацию. Интересно было бы посмотреть на главного целителя, что он собой представляет. И раз уж он такой сильный, мог бы участвовать в лечении раненых. — Скажете, не барское это дело? — Может быть, но, на мой взгляд, несправедливо. После окончания рабочего дня Герасимов попросил всех задержаться. Сегодня должен был дежурить целитель из другого отделения, но обещали привести раненых из последних отрядов охотников, которые сегодня утром еще пускали на территорию аномалии, но теперь наложили полный запрет. — Он один точно не справится, ребята, надо помочь. Не с приказом, а с просьбой обратился Анатолий Федорович к своим ординаторам и ко мне. — Главное, обещал оплатить переработку вдвойне, надеюсь, что не обманет. А может, и привозить уже будет некого. Тогда просто за деньги по побездельничаем часиков до десяти домой. Все молча кивнули головой, хоть и особым желанием перерабатывать после достаточно интенсивного рабочего дня не горели. Больше часа мы просто сидели за столом и болтали о всяких жизненных проблемах и пустяках. Снова поржали над толстяком из пульмонологии, представив себе, как он пошел бы с отрядом спецназа в аномалию. Я посматривал в окно и наблюдал, как нарочито медленно солнце опускается к горизонту. Если вошедшие в аномалию охотники и выйдут живыми, то в ближайшее время, иначе шансов у них не останется вовсе. Со стороны северной заставы периодически раздавались пулеметные и автоматные очереди, взрывы. Видимо, сдерживали попытавшихся выйти из аномалии тварей. Но судя по тому, что не было постоянной канонады, монстров, желающих погулять за пределами родного дома, было немного. Очередная перестрелка явно затянулась, и сквозь грох и послышался знакомый у живой сирен. «Значит, везут. Взрывы и пальба не прекращались, когда мы вышли на крыльцо встречать раненых. В этот раз колонна техники медицинской и военной была ровно вдвое больше». Мне волосы зашевелились на затылке, когда я увидел, сколько вытаскивают носилок из приехавших машин скорой помощи, сколько буквально выволакивают из бронемашин, хромающих и стонущих, забинтованных чуть ли не с головы до пят. — протянул Герасимов, но его почти не было слышно за криками и стонами. Место в приемном быстро закончилось, и раненых располагали прямо на площадке перед входом в госпиталь. Герасимов носился как ужаленный, раздавая указания. О том, что нам сегодня предстоит, я старался даже не думать. Как же хорошо, что я успел восстановить резерв. Мне сейчас пригодятся все силы... Глава третья. какого напряжения при работе в госпитале я не испытывал еще ни разу за все время стажировки. Даже в мой самый первый день. Просто я сейчас уже приблизительно понимал возможности коллектива, и с навалившейся нагрузкой они были неосоизмеримы. Сейчас главное не поддаваться панике. Уже понятно, что всех мы спасти не сможем, люди будут умирать, так и не дождавшись помощи, потому что много тяжелых, а мы физически не успеваем. Как и не хватает магических кругов, чтобы хотя бы удержать пациентов от скатывания в негативную динамику изменений. Герасимов... Выбрал ту же тактику, что и Василий Анатольевич, когда мы остались в приемном втроем без шефа. Бегал от пациента к пациенту, находившемуся на грани, и старался продлить его жизнь, убрав максимальную угрозу, чтобы не терять много времени, и появился шанс спасти как можно больше. Остальные делали то же самое. Я действовал как механизм, запрограммированный на выполнение задания с тонким математическим расчетом. На фоне какофонии звуков, и казавшегося хаотичным движением целителей, произошло явление света в темное царство. На крыльце госпиталя появился главный целитель. О том, что это именно он, я узнал от Олега Валерьевича, который в этот момент останавливал кровотечение бойцу совсем далеко от меня. «Ничего себе!» — воскликнул он, замерев на секунду и получив в этот момент струйку крови в лицо. «Главный пожаловал!» «Да не может быть!» Он тут же... Вернулся к пациенту, и кровотечение в мгновение ока было остановлено. «Ну, теперь у нас точно есть шанс. Слышь, студент, понаблюдай за ним, что он сейчас будет делать. Такое нечасто увидишь, тебе полезно будет». И я продолжал оказывать первую помощь раненым бойцам, чтобы сохранить им жизнь и дать шанс на полное исцеление, и краем глаза посматривал на босса госпиталя. Тот обвел взглядом площадку, словно сканировал при этом состоянии каждого находящегося здесь бойца. А возможно, все именно так и было. Что вполне ожидаемо, он пошел туда, где корпел Герасимов, который всегда выбирал сначала самых тяжелых пациентов. Главный похлопал его по плечу и жестом указал отойти в сторону. А дальше началось самое интересное. Он вытянул руки вперед, чуть разведя их в сторону, повернул ладонь вниз и растопырил пальцы. Было темновато, но, по-моему, он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Воздух под ладонями начал превращаться в дрожащее марево, как над раскаленным капотом автомобиля. Это марево расширялось и опускалось вниз, охватывая собой примерно полдюжины раненых. Вокруг целителя раздался дружный протяжный стон, потом он резко опустил руки вниз и открыл глаза, продолжив осматривать раненых на площадке. Те, на кого он только что воздействовал, начали подниматься с носилок и просто с асфальта, словно протрезвели, проснулись и поняли, что пора домой. Да, таких чудес я еще не видел. Герасимов сказал, что у него седьмой круг. Значит, достигнув его, я тоже так смогу. Надо лишь трудиться, не покладая рук, а для соблюдения баланса двух энергий, регулярно ходить в аномалии и убивать монстров. Плохое слово «убивать»? В данном случае нет. Я же не уничтожаю редких животных, находящихся на грани вымирания. Это совсем другое дело. Если бы охоту на монстров не вели, они бы уже давно перенаселили зону аномалии и волной ринулись за ее пределы, сокрушая и пожирая все вокруг. Вот тогда природе будет нанесен непоправимый урон. Да и человечеству тоже. Тем более, что монстры всегда нападают на людей, будто видят нас главную грузу своего существования. Что бы там ни говорили всякие активисты. Размышляя о перспективах и посматривая одним глазком на задействиями главного целителя, я продолжал спасать жизни и подавлять негативную энергию аномалии. Главный еще два раза произвел свою фееричную манипуляцию, потом развернулся и, немного пошатываясь, направился ко входу в госпиталь. Никому ничего не сказал, ни перед кем не отчитывался. Но всем было понятно, что с него пока хватит, надо восстановиться. Помощь, которую он успел оказать, буквально за пять минут неоценима. Теперь чаши весов уверенно склонились в нашу сторону. Шанс спасти и вылечить всех привезенных пострадавших стремился к ста процентам. — Вот так всегда, — недовольно буркнул Василий Анатольевич. — Пришел, выпендривался, дал понять, какое мы ничтожество, и ушел во своясе. — Зависть — плохое чувство, Вася, — довольно резко ответил ему Герасимов. — Гони ее в шею. Если ты сейчас скажешь, что он нам не помог, я с тобой больше не буду здороваться. Теперь хоть немного вздохнуть можно. — Но он ведь мог бы вылечить больше, если бы не устроил шоу, — раздраженно продолжил Василий Анатольевич. — Если он просто лечил пациентов по очереди, по одному, энергии хватило бы на дольше. — Вот ты неуемный же, а! — покачал головой Герасимов. — Когда на поле боя солдаты ложатся десятками и сотнями, только такой вариант использовать энергии принесет максимально быстрый эффект. Он поднял на ноги больше, чем дюжину тяжелораненых. — Твой из них. Я уже мог бы констатировать, боролся за их жизнь до последнего. Они вон, на бревнышке сторонки теперь сидят, делятся впечатлениями. Ты посмотри, насколько он нам работу уменьшил а мог бы больше спасти, просто чуть медленнее, — не внимался Василий Анатольевич, но хотя бы делал это тихо. — Понятно, — буркнул себе под нос Герасимов и махнул рукой. — Он к тому теперь переходи, Вась, и не отвлекайся, работай, пациентов еще полно. Я продолжал останавливать кровотечение, сращивать кости, убирать негативную энергоаномалии из раны тел бойцов, залечивать раны. Регулярно приходилось медитировать. И уже не всегда получалось делать это на ходу, приходилось полностью отключаться от окружающего. Организм уже просто кричал, что сила на исходе, и надо отдохнуть. Но слушать его крики было некогда. Надо выполнять свой долг. Спасать людей. Я при возможности поглядывал за действиями Анатолия Федоровича. Мне кажется, что он тоже может сделать что-то наподобие того, что только что продемонстрировал главный целитель. Просто экономить силы, и внешние его действия похожи на мои. Значит, это режим энергосбережения, а не демонстрации силы. Не отпускала мысль, что я тоже буду способен на большее, когда совершу прорыв на четвертый круг. Жаль, но в записях Рода об этом направлении магии было слишком мало информации, чтобы я мог говорить наверняка. Главный к нам больше не вернулся, но и того, что он сделал, оказалось достаточно, чтобы мы в итоге справились с поставленной задачей. Ни одного бойца мы не потеряли. — Ну что, поздравляю, коллеги! — сказал Герасимов, отходя от последнего пациента и вытирая кровавые руки об халат, на котором и так уже живого места не было. Он давно перестал быть белым. — Неплохо потрудились, славно! — До шестого круга добили, — поинтересовался я. — Похоже, да. Укрепил пятый как следует и набрал энергии сверху. После небольшой паузы ответил он. — Завидую тебе, студент! — усмехнулся он. — Все с а ты только об одном думаешь. — Ведь молодой еще. Надо о девках думать, а ты про круги маны. — Да какие ему сейчас девки, Анатолий Федорович? — усмехнулся Олег Валерьевич. — Вы посмотрите на него. Он же белее халата. — Мы сейчас все белее халата олешка осмеялся Герасимов. ты просто себя в зеркаль не видел так чур я первый в душ я старший мне можно казав это мой наставник резко рванул вдоль по коридору и исчез за одной из дверей можно ему видите ли пробурчал недовольный василий анатольевич у которого почти все лицо было в засохшей крови пойду хоть умоюсь пока а то уже лицо стягивает Он направился в туалет для персонала, а мы с Олегом Валерьевичем так и стояли в коридоре, приходя в себя. Я глянул на свое отражение в зеркале, потом на стоявшую рядом со мной целителя. Мы оба больше были похожи на только что побывавших в жесткой сече, а не на медиков. А и по идее целители за счет собственной энергии должны быть куда выносливее обычных людей. Но все это показывало, что мы действительно хорошо выложились. Даже не уверен, Удастся ли отстирать халат? Проведя над ним рукой, почувствовал в ткани негативную энергию аномалии. Раньше подобного не замечал, но она стремительно таяла в тех местах, где я проводил рукой. Значит, все небезнадежно. Иди в душ. Герасимов вышел уже. Голос Олега Валерьевича выдернул меня из размышлений и заставил вздрогнуть от неожиданности. Мне казалось, что он ушел. Только после вас, улыбнулся я ему, почувствовав на щеках, стягивающую кожу-корку. — Иди, иди, студент, — устало улыбнулся он в ответ. — Тебе домой, я все равно еще здесь часок. Помаринуюсь. — Как домой? — удивился я. — Анатолий Федорович меня никуда не отпускал. — Ваня, дуй в душ чеши домой! — бодр произнес приближающийся Герасимов. Водные процедуры ему явно пошли на пользу. — Хорошо, спасибо. Я благодарно кивнул одному и другому, потом быстрым шагом направился в конец коридора. Еще никогда ранее я не получал такого кайфа от стекающих по телу прохладных струй воды. Я подставил под лейку душ лицо и начал усердно оттирать засохшую к этому моменту чужую кровь. Сегодня было настоящее испытание для начинающего целителя. Пришлось выложиться на полную катушку, осталось только смыть с себя несимпатичные следы победы. Наведя идеальную чистоту и как следует взбодрившись, я выключил душ. Одежду я надел ту же, другой у меня здесь не было. Это не дело, конечно, надо бы попросить, чтобы мне выдали форму. Или же купить ее самостоятельно, чтобы иметь возможность переодеться после такого вот рабочего дня. Да и выглядеть тогда будут соответствующие, пока не дать не взять, практикант. Когда открыл дверь и вышел в коридор, увидел злобное лицо Василия Анатольевича, который ждал моего выхода, прислонившись к стенке. Из чистого у него были только лицо и руки. Он ничего мне не сказал, лишь недовольно сопел, а, проходя мимо меня в душ, нарочно, чувствительно задел плечом. Ишь, какой обидчивый оказался. Надулся, что я раньше него в душ попал. но это мелочи. Да и такого рода раздражение после того, как поработал с полной выкладкой, вполне понятно. Обижаться на такое глупо. Впрочем, оцелителю следовало лучше контролировать свои эмоции. Когда я вышел из госпиталя, было уже темно. На севере продолжали стрекотать пулеметы, рваться гранаты. Горизонт освещал зарево пожара, пылающего где-то за стеной, ближе ко входу в аномалию. Скорее всего, это горел напалм, которым залили выползающих через слабое место монстров. По-хорошему, этот вход надо запечатать, чтобы существа аномалии не представляли опасности для города. Через укрепленную защитными чарами границу могли прорваться только серьезные монстры высокого ранга. Но их было гораздо легче обнаружить, а соответственно и вовремя начать на них охоту. Я старался идти по самой темной, плохо освещенной стороне улицы, чтобы меньше бросались в глаза моя одежда, покрытые бурыми пятнами почти сплошь. Больше, конечно, штаны ниже колена. Выше по большей части досталось халату, который я сунул в пакет и отдал санитарке. Несмотря на мои старания, я все равно пару раз ловил на себе удивленные взгляды случайных прохожих, которая старалась обойти меня стороной. ни хрена себе!» восстыкнул Матвей, когда я вошел в наше компактное жилище. «Ты где был? Ходил без меня в аномалию? Ну так же нечестно «Успокойся!» усмехнулся я, бросая в угол рюкзак. «Не был я ни в какой аномалии. Просто очень много раненых сегодня привезли, среди них много тяжелых». Рассказывая, я стаскивал с себя штаны и рубашку, потом загрузил их в стиральную машину, бросив в барабан побольше порошка. Надев домашнее, я уселся за стол, где стояла полупустая сковородка с картошкой и тарелка с кусочками копченого гуся, оставшегося со вчерашнего. Значит, Матвей все не осилил или специально для меня оставил. Так, подожди, там все остыло, давай я погрею. Он бросил на кровать замызганный учебник по фауне аномалии, схватил сковороду с картошкой, закинул туда же гусятину и поставил на разожженную плиту. Хозяйственный он все же парень. «Пока ждешь, расскажи подробнее, что там произошло. Интересно же!» Аномалия резко активизировалась, — сказал я, собираясь с мыслями, чтобы ему рассказывать, а что нет. «Хорошо, что мы не пошли с отряда наемников в воскресенье, а то, судя по тому, что я видел, могли бы не вернуться». Я без душещипательных подробностей рассказал ему про последнее массовое поступление пострадавших и о том, как мы старались всех спасти. Про выход главного целителя тоже рассказал, решил не скрывать. «Ого!» — воскликнул Матвей, вытянув лицо от удивления и перестав на какое-то время мешать шкварчащую картошку с копченым гусем. Манящие аромат еды в комнате резко усилились, и я сглатывал слюнул в предвкушении. «Ничего, Вань, скоро и ты так сможешь», — сказал Матвей и начал интенсивно перемешивать содержимое стрелявшей жиром сковороды. «Я тебе даже больше скажу». Ты еще круче сможешь, надо только набрать терпения, а настойчивость у тебя хоть отбавляй. Он, наконец, выключил газ и поставил шкварчащую сковороду прямо передо мной на деревянную подставку. Она еще раз возмущенно стрельнула куда-то мимо моего лица и начала затихать. А я схватил вилку и ткнул в первый попавшийся кусок мяса. Перед тем, как сунуть его в рот, пришлось сначала хорошенько подуть. — Вот такие у пирожки, Матвей! — сказал я, проглотив первый кусок, почти не жуя. Путь в аномалию закрыт, так что охота в ближайшее время отменяется. — Ты хоть... мы к ней тогда, когда можно будет, — пробормотал погрустневший напарник. — А то, получается, зря приехал. — Ну, не зря, конечно. Кое-что мы уже успели добыть. У меня никогда раньше столько денег не было, сколько мы за один вчерашний поход заработали. Кстати, я отнес броню на доработку, как ты просил. — Черт! — вырвалось у меня, я хлопнул себя по лбу. «А что, что-то не так?» – встрепенулся Матвей. «Ну ты же сам сказал». «Сказал», – вздыхая подтвердил я. И сам уже об этом забыл. Просто заведующий сказал на работу и с работы ходить в доспехах и с оружием, так как возможны прорывы существа аномалий в город. Военные поставлены на уши, активированы все турели, ракетницы, усилены патрули. Похоже, в ближайшее время будет весело. На охоту можно будет попасть, просто выйдя из дома». Пока я вспомнил, закрой, пожалуйста, железные ставни на окнах от греха подальше. Не хотелось бы проснуться с какой-нибудь кикиморой в постели. — Ага, — Матвей кивнул и пулей выскочил на улицу. Вскоре я услышал скрежь ржавых петель и леск вворачиваемых болтов. Через пару минут все и затихло, и довольный собой напарник вернулся в дом, закрыл за собой железную дверь и задвинул массивный засов. «От туманных ежей точно спасет, а насчет синего соблезуба не уверен», — ухмыльнулся Матвей. «Так что, сходить завтра и доспехи забрать?» «Они сказали, что очередь, и готова будет только пятница». «Давай так сделаем», — сказал я, решив попробовать другой вариант. «У меня тут лишний кристалл есть. Предложим им для ускорения процесса. Может, завтрак вечера доделают? Там же не с нуля изготавливать, а только дополнить». — Я от себя еще один кристалл добавлю ради такого дела, — улыбнулся Матвей. — Я ведь их вообще не сдавал. — Для тебя на самом деле берегу. — Вот, смотри. Он залез тумбочку, достал небольшой холчевый мешочек с утяжкой и высыпал на стол больше двух дюжин кристаллов. Вид у него был довольный, а глазами он искал в выражении моего лица одобрения. — Ого! — воскликнул я, разравнивая ладонью кучку похожих на топазы кристаллов. Здорово! Но, Матвей, ты бы мог получить за них кучу денег. Я получил замечательного друга, который спас мне жизнь, сказал мой напарник. Лицо его в этот момент стало абсолютно серьезным, он говорил от чистого сердца. Теперь моя жизнь принадлежит тебе, ты вольно распоряжаться ей как хочешь, и все моё принадлежит тебе. Ты с ума сошел? Воскликнул я, отодвигая от себя кристаллы. У нас рабовладельческий строй отменили. Ты не моя собственность. Я спас тебе жизнь, чтобы ты выжил, а не стал моей собственностью. И это твоя добыча, ты можешь ею распоряжаться, как захочешь». «Да, я свободный человек, и это моя добыча», — недовольно сказал Матвей, грубо сгребая со стола кристаллы обратно в мешочек. «И свободный человек по имени Матвей хочет стать твоим, то есть вашим, слугой ваше сиятельство. Чего ты на меня так смотришь?» — Да я давно понял, что ты, то есть вы, не из простых. Сильно бросается в глаза, улыбнулся я, но в то же время напрягся. А вдруг все вокруг догадываются, что я из богатой семьи, а простаком только прикидываюсь. — Если честно, я понял довольно не сразу, — признался Матвей, часам затылок. — Чувствовал, что что-то не то, но никак не мог понять. — Так как тебя правильно величать, то есть вас, никаких вы... — строго сказал я. — На «ты» и просто «Ваня», все. — Понял, конспирация, — сказал матвей улыбнулся мне и хитро подмигнул. — Было что-то в этом здоровяке душевное, теплое, несмотря на кажущиеся грубости и простоту. — А почему вы, то есть ты, Ваня, скрываешься? — Нет, не надо, не говори. Меньше знаю, крепче сплю, так спокойнее. Зато не проболтаюсь. — Я тебе обязательно все расскажу, — улыбнулся я, глядя ему прямо в глаза. Но не сейчас, а когда придет время. А пока что постарайся сделать так, чтобы с твоей помощью, а моей маленькой тайны не узнали другие, хорошо? Клянусь, — выпалил Матвей, вскочил со стула и упал на дно колено Клянусь служить тебе верой и правды до конца своих дней и до последнего вздоха. Оберегать жизнь твою и твоих близких до последней капли моей крови. Произнося пламенную речь, он прижал правую руку к сердцу. По не скажешь, что это какая-то шутка или розыгрыш. Он был абсолютно серьезным. — Стой! Замри! — сказал я, встал за стола и сходил за его мечом. Потом я встал перед ним и сделал, как видел однажды. Опустил меч плашмя сначала на одно его плечо, потом на второе. — Я принимаю твою клятву и посвящаю тебя в рыцаре, — торжественно сказал я. Мы некоторое время... Смотрели друг на друга в глаза, потом дружно расхохотались. Ну, что сказать, не удержался. Понятное дело, что после моего согласия Матвей станет слугой. Но ситуация уж очень располагающая была к такому выступлению. Прямо как в средние века, сказал Матвей, поднимаясь с пола и забирая у меня меч. А вообще я говорил абсолютно серьезно. Я понял, спасибо, сказал я и похлопал его по плечу. Предложение при Глава четвертая Утром я открыл глаза еще до звонка будильника, не было шести. Посмотрел на часы и удивился, почему так темно. Не сразу вспомнил, что мы замуровали окна железными ставнями. Надо привыкать некоторое время вставать в темноте. Выспался неплохо, но все равно присутствовала некоторая разбитость и спутанность мыслей. Всплывали картинки из сна, где присутствовали события из прошлой жизни. Где было все не так хорошо, как тут, из-за аномалий. Мозг собрал прошлое и настоящее, замесив все в невероятный салат. Прохладная вода в лицо быстро наводит порядок в черепушке и раскладывает все по полочкам. Когда я вышел из санузла, Матвей стоял плиты и сжалил омлет. Увидев это, я открыл рот от удивления. — А ты чего не спишь? — спросил я. — Завтрак тебе приготовлю и еще поваляюсь, — ответил он, сонно улыбаясь. «И ты только для этого встал?» — еще больше удивился я. «Мне несложно, а ты на работу сытый пойдешь», — сказал он, снимая сковороду с плиты и ставя на стол. «Тем более я привычный. Родителям часто так готовил, чтобы дальше спать пойти, когда они посменно работали. Огурчики малосольные есть и колбаса. Будешь?» «Буду», — кивнул я и сел за стол. но ну, правда же, не стоило, Матвей. Я сам бы позавтракал. Знаю я, как ты завтракаешь». А то и нужен верный слуга, чтобы барин чувствовал себя комфортно, — уверенно заявил мой напарник, воздев указательный палец к небу. С твоей работой силы нужны, так что ешь и ступай себе в госпиталь, набирайся опыта. Посуд на столе оставь, я потом помою. — Хорошо, спасибо, — сказал я и захрустел малосольным огурчиком. — Вот и доказываю потом, что у нашего рода лучшие повара. Может, это, конечно, не изыски, но вкусно же. Ты лучший слуга из тех, что я знаю. «Рад стараться!» — буркнул Матвей, снова зарываясь под одеяло. Вскоре он ровно сопел. «Умеют же люди! Я бы после такой побудки еще долго ворочился После сытного завтрака я потянулся за висящей на веревке одеждой. Из-за того, что закупорили окна, брюки еще оставались сильно влажными. Но ничего, есть запасные. Одежды я с собой взял по минимуму, но сменка — это святое. Попробую сегодня намекнуть, что... «Как свой!» Я заработал получить форму, может, прокатит. В брюках, рубашке и ветровке, с протозаном в руке, я смотрелся на улице очень оригинально. Прохожих в ранний час было сегодня исключительно мало, а те, кто осмелился выйти на улицу, были вооружены и экипированы. Один мужчина шел с автоматом за спиной. Зачем он ему? Даже кинжал с магическим усилением больше поможет от этих тварей. Или у него много денег на магические пули. «Ну и где твоя хваленая броня?» — съехитель спросил подходивший к крыльцу госпиталя с другой стороны Василий Анатольевич. Тоже, видимо, решил прийти пораньше. «В ремонте, после рейда в аномалию», — сказал я, что было почти правдой. «Возможно, завтра приду». Э, «Спруталист поцарапал, а ты его этой своей палкой затыкал», — усмехнулся Василий Анатольевич, поглаживая рукоятки висевших на поясе шашек. На нем была легкая броня, довольно изящной работы Вместо ответа я махнул протазаном, ловко выровняв рощу недалеко от входа кус сирени. Целитель ухмыльнулся и вошел в приемное «Передет меня», слегка оттолкнув плечом и снова демонстрируя свое превосходство. Никогда не понимал таких людей. Зачем надо при каждом удобном случае демонстрировать неравенство? Да, ты целитель, а я практикант. Но ты же понятия не имеешь, кто я такой. С другой стороны, хорошо. Пусть и дальше не догадывается, что я княжич. Это и есть главный компонент моей командировки. Мне же проще его потом заткнуть на поприще целительства. Вот это будет удар для него. Герасимов был уже на месте. А жаль, я специально пришел пораньше, чтобы увидеть его доспехи. Интересно же. А Олег Валерьевич и вовсе сегодня домой не ходил. Остался дежурить в качестве усиления бригады. Приду завтра в семь и буду встречать, как говорится, по одежке. — Ну, где твои хваленые доспехи, Вань? — спросил меня Анатолий Федорович на входе в ординаторскую, и мне пришлось повторить свои объяснения. — Ладно, значит, завтра похвастаешься, — улыбнулся он. — А копье у тебя неплохой одобряю. Рогатина? — Протазан, — поправил я. — Ну, я в них не сильно разбираюсь, — отмахнулся Герасимов. — Обычный щит и меч по старинке, типа комплекта «Витязь». Был у нас один в отряде с такой же штуковиной, как у тебя, неплохо махал. «Саблезуба у меня на глазах уделал, как котенка. Если будешь с ним регулярно практиковаться, то же так сможешь». «Стараюсь по возможности», — улыбнулся я. «Приятно, что наставник одобрил мой выбор оружия». «Кристаллы принес?» Герасимов снова обернулся ко мне, стоя уже на выходе из ординаторской. «Да, все с собой», — ответил я и похлопал по рюкзаку. «Тогда хватай и иди со мной. Сделаем эликсир, пока тихо, а то потом, возможно, некогда будет». «Понял». Кивнул я, поставил протазан в углу ординаторской, накинул чистый халат, вытащил из рюкзака мешочек с ингредиентами и поспешил за наставником. Герасимов достал из кармана связку ключей и открыл защищенную дверь. Без каких-либо надписей. По внутреннему оснащению я понял, что это у них лаборатория. На полках стеллажей стояли ящики, картонные коробки и банки с биоматериалами. Скорее всего, это фрагменты тканей и органов существ из аномалии. На столе стояли микроскопы и микротом, чтобы делать тончайшие срезы препаратов для изучения. Значит, это и есть лаборатория для изучения проявления аномалии. Очень интересно. И главное, что нейр интерфейс все записывает, чтобы я потом мог все проанализировать. «Давай сюда свои припасы», — сказал Анатолий Федорович, хлопнув ладонью по столу. Я осторожно высыпал из мешочка дюжину магических кристаллов и остальные составляющие для эликсира. Наставник достал из шкафа и ставил рядом на стол спиртовку, штатив с пробирками и пузырьки с притертыми стеклянными крышками. — А это зачем? — удивленно спросил я, глядя на выставленные химикалии. — Ведь у меня все есть. — Все да не все, — хохотнул Герасимов. — Кислоту для растворения кристаллов принес? — Нет, а у меня есть. Он оказал на стеклянный флакон с маслянистой оранжевой жидкостью. Потом на столе появились аптекарские весы и большая стеклянная пипетка для тетрования. Взвесив кристаллы, он рассчитал объем кислоты и влил в колбу, куда же бросив кристаллы. У меня сердце кровью обливалось, когда я смотрел, как тает и растворяется мое сокровище. Совершенно неожиданно раствор стал нежно-сиреневым, сыграющим и на свету более светлыми и темными слоями. «Сболтать, но не смешивать!» — хохотнул Герасимов, закидывая в колбу остальные ингредиенты и поставил ее на горящую спиртовку. А теперь смотри, как жидкость посинеет и выдаст 15 бульков, снимай с огня. Разумел? Так точно. Выпалил я, уставившись на колбу настолько пристально, что она от этого должна была закипеть еще быстрее. Краем глаза я наблюдал за действием наставника. Он достал еще одну колбу, отмерил туда кислоты и высыпал из небольшого пакетика более крупные кристаллы, чем мои. Такой я пока видел только один раз. Добавить в раствор все необходимое. Он достал еще одну спиртовку и поставил на нее заготовку своего эликсира. Синий раствор в моей колбе начал оживать, переливаться оттенками становиться светлее. Потом снова потемнел. Такое впечатление, что он стал гуще, и еще до закипания объем жидкости начал постепенно уменьшаться, выдавая сочные голубые испарения. Резко запахло едкими химикалиями. Герасимов хлопнул себя по лбу и включил мощную вытяжку. Струйки голубого тумана потянулись к вентиляционной решетке над головой. «Сюда, суй!» — скомандовал Анатолий Федорович, когда я снял колбу с огня и поставил на стол ведерко со льдом. «Резче давай, охладить сразу надо, а то потеряем в эффективности итогового состава». Чуть не расплескав, резко уменьшившийся в объеме эликсир, Я пихнул колбу в кубики льда, которые зашипели при контакте и начали быстро оседать. Какая же там была температура? Явно не сто градусов. «Забирай!» Резко прервал мое имитативное созерцание Герасимов, и как только я вытащил из просевшего льда колбу, сунул туда свою, которая сразу начала проваливаться чуть ли не до дна. «Успел! Все нормально!» Анатолий Федорович шумно выдохнул и вытер пот со лба. «И что с этим эликсиром делать?» — спросил я, глядя на колбу с небольшим количеством густой темно-синей жидкости. Вспоминая все, что там происходило, у меня появились сомнения. — Пить? — Ну, если хочешь, я тебе спринцовку дам, клизму сделаешь, — расхокотался Герасимов. — Пить, конечно! — Так кислоты, что ли, испугался? — Так нет ее уже там. — Я для этого и расчеты делал. — Дальше что делать, знаешь? — Да, в книжке читал, — кивнул я. — Молодец! — Молодец! — похвалил наставник и звонко хлопнул по плечу, заставив его загореться, как от спиртовки. — Только я первый пойду, в следующем будешь. — Прикройте пока приемное отделение, а я в подвал. Заведующий пошел за шестым кругом, а я плюхнулся на стул в ординаторской и уставился в окно. Двое ординаторов смотрели какой-то исторический фильм и бурно комментировали, споря на каждом эпизоде — Мирную идиллию нарушали только звуки пулеметных очередей и редкие взрывы где-то вдалеке. Иногда взрывы были более мощными, заставляли дрожать стеколы в окне, но на такие мелочи уже давно не обращали внимания. Я уже начинал дремать, когда кто-то не особо вежливо ткнул меня в плечо. — Вставай, студент! — Работа едет, — громко оповестил Василий Анатольевич. Я широко зевнул и стремился вслед за ним в холл приемного отделения. Сирены завывали уже совсем близко. На улице внезапно начался дождь, и мы решили ждать внутри. Санитары и военные вносили носилки, расставляли их на полу, часть пациентов тащили на волокушах, видимо, носилок не хватило. Полтора десятка пострадавших, из них худо-бедно на своих ногах могли перемещаться только трое, остальные были настолько изуродованы, что слабо верилось то, что они живы. «Это все, что осталось от роты», — буркнул один из помогавших в разруске военных. Я хотел было уточнить у него обстоятельства, но он быстро ушел. Мы остались втроем на 12 агонирующих пациентов, а заведующий в подвале делает прорыв на шестой уровень. Вот теперь можно и запаниковать, только смысла от этого ноль. Работу все равно, кроме нас, никто не сделает. Василий Анатольевич взял ввозжив в свои руки и принялся раздавать приказы. Раненых далеко... Не столько, сколько было вчера ближе к ночи, зато какие. Мы метались между ними, останавливая кровотечение, восстанавливая сердечные сокращения, фиксируя раздробленные кости. Количество негативной энергии аномалии у солдат было таким, что она чуть не выпрыгивала наружу. Органы и ткани начинали видоизменяться прямо на глазах. Мозг нарисовал безумную картину, как один из раненых медленно поднимается, теряя на ходу большие куски плоти, В опустевшем черепе горит голубой огонь, и передо мной стоит уже не человек, а дух воителя, готовый разорвать на куски все живое. Мне поручили двоих из дюжины. Вроде немного, им досталось по пять раненых бойцов. Я изо всех сил старался не дать им умереть, и по пути начинал очищать от негативной энергии. Когда убедился, что состояние бойцов, отданных в мои руки, стабилизировалось, воспользовался предыдущим опытом, положив ладони им на область сердца. «Очищая кровь, я быстрее очищу весь организм». «Этого уносите!» — раздраженно крикнул санитаром Василий Анатольевич, тыкая пальцем в испустившего дух солдата. «Лучше в крематоре для надежности, чтобы в дух воителя не превратился, или еще в какую нечисть!» «Ого! Стоило ненадолго отлучиться, а вы тут безобразием занимаетесь!» — услышал я за спиной бодрый голос Герасимова. «Шестой!» — устало улыбнулся Олег Валерьевич, вытирая рукавом кровь с лица. «Он родимый!» — потёр руки заведующий и пробежался глазами по результатам наших трудов. «Так, студент, ты свободен, иди в подвал, а я теперь поработаю!» Заляпанный халат я не стал отдавать стирку. Ещё неизвестно, что нас сегодня ждёт, может, будет как вчера. Отмыв лицо и руки, забрал спрятанную в рюкзак колбу с эликсиром и направился в подвал. В этот раз всё должно быть проще и быстрее. Керасимов вернулся примерно через час, но он шестого добивался, а у меня будет четвёртый. Я заблокировал двери согласно инструкции, сел в центре комнаты, и поставил перед собой колбу и для начала принялся медитировать, наполняя до отказа круги маны. Прочитав соответствующие инструкции, чтобы правильно настроиться, я резко выдохнул, зажмурился и залпом проглотил густой и невероятно горький эликсир. По телу неконтролируемым стадом пробежали мурашки, потом меня словно разорвало изнутри объяв невидимым пламенем. Я открыл глаза, но мне все равно показалось темно. Потом свет померк совсем, и я завалился на пол, отключившись, еще не коснувшись головой пола. Когда я открыл глаза, голова раскалывалась, стремясь развалиться на куски. На ковер изо рта тонкой струйкой стекала слюна. Та еще жизнеутверждающая картина. «Боже, как же мне хреново!» — простонал я, прилагая титанические усилия, — чтобы хотя бы сесть, а ведь наставник пришел в приемной такой довольный, словно спал всю ночь и только недавно проснулся. На полу в шкафу стояла бутыль с водой. Не додумался заранее поставить поближе, во рту внезапно пересохло, как в Сахаре в полдень. Постанывая и кляняв все на свете, я на четвереньках дополз до шкафа и залпом осушил немаленькую бутыль до дна. Стало гораздо легче, даже голова почти перестала болеть. Но слабость и тошнота уходить не торопились. Сушняк отступил, но все равно очень хотелось пить, но воды в шкафу больше не оказалось. И как это у меня из головы вылетело. В прошлый раз подготовился как следует, а сейчас так опростоволосился. Я снова уселся в центре комнаты, закрыл глаза и осторожно заглянул внутрь себя. Не понял, как это? Вокруг сердца вращались три круга, каждый из двух переплетенных между собой энергией. А где четвертый? А вот теперь включилась паника, и сердце застучало в удвоенном темпе, толкая полуразряженные круги маны. Но не может ведь такого быть, неужели наставник меня обманул? И я тупо перевел кристаллы на эту отраву. Я пригляделся повнимательнее, уже особо ни на что не надеясь. Вокруг третьего круга я теперь рассмотрел тусклую, едва заметную полосочку. Так, может это оно? «Или мне просто померещилось?» «Так, Ваня, спокойствие. Три круга на месте. Это уже неплохо. Как минимум, не обнулился». Не отрывая глаз, я погрузился в глубокую медитацию, чтобы побыстрее наполнить энергией почти пустевшие круги. Пока не почувствовал, что запас энергии восстановился. На круги старался не смотреть, а вот теперь посмотрел, и рот невольно расплылся в широкой, довольной улыбке. «Есть четвертый, есть!» Наполнившись энергией, он теперь был четко виден. Ранее, видимо, просто не хватало чувствительности, чтобы это понять. До нормальной ширины и наполнения ему еще очень далеко, но он точно есть. И только от меня будет зависеть, как скоро он станет полноценным. А уж я-то теперь постараюсь. Заперев эту особую комнату на все существующие запоры, я поднялся на первый этаж, выкинул пустую колбу в ведро, и припал к крану с водой в туалете с твердым намерением осушить водопровод. В следующий раз воду принесу с собой. Целую канистру. Поставлю ее на шкаф, а внизу спущу шланг с краником. А ведь точно! Там ведь был туалет, которым я так и не воспользовался, значит и вода есть. Но теперь уже напился от души. К приемному я подходил с таким же цветущим видом, как недавно Герасимов. К моему удивлению, там никого не было. Это сколько же я был в отключке! Взглянув на часы, я понял, что заканчивается время обеда. Поспешив в ординаторскую, я увидел, как все отодвинули от себя пустые тарелки и с уставшими, но довольными лицами пьют чай. «Садись, студент!» — бодро воскликнул Герасимов, хлопнув ладонью по стулу. Потом сдернул полотенце с тарелок, стоявших в центре стола. «Суп все равно был так себе, даже на мой непритязательный вкус. Зато тебе досталось две тарелки гречневой каши с куриными потрохами. Угощайся!» Что такое куриный потроха, я знал по опыту прошлой жизни, а в это еще не пробовал, но пахло очень даже аппетитно. — Как вы это вообще едите? — с явным отвращением на лице сказал Василий Анатольевич. Судя по всему, вторая порция принадлежала ему, но он к ней даже не притронулся. — Зажрался ты, Вася! — с выражением заявил Герасимов. — Влез бы тебя выгнать в экспедицию. — Там ты ежей бы вместе с иголками лопал. — Вы что, ели ежей? — вылупился на начальника Василия Анатольевич. — Посмотрел бы я на тебя, как ты неделю одни сосновые шишки будешь жевать, — провощал Герасимов. — И что, прямо с иголками? С нескрываемым отвращением выдавил Василий Анатольевич. — Дурак, что ли? Нахрена с иголками? — рыкнул на него Анатолий Федорович и покрутил пальцем у виска. — Закатываешь ежа в глину, запекаешь в костре, потом глину раскалываешь, и блюдо готово. Старший ординатор стартанул в сторону раковины и выдал туда недавно съеденный суп. «Вот и ходи теперь, голодный!» — усмехнулся мой наставник. Глава шестая Сначала я думал, что мне показалось, но, подойдя ближе к границе аномалии, понял, что она выглядит немного по-другому. Колебания воздуха были более заметны и насыщены, сильнее вибрировали. Войдя в аномалию, почувствовал более сильное ее влияние на кожу, дыхание, зрение и слух. Возникло ощущение, что стоит какой-то равномерный фоновый гул, словно где-то под землей работает гигантский двигатель. Лица моих бойцов были немного напряжены, возможно, даже испуганы. Ребята Стаса снова начали потихоньку высказывать свое недовольство. Вот этого я совсем не понимаю. Я никому не приказывал сюда идти, а приглашал. Может, он им приказал, чтобы собрать хоть хотя бы часть отряда? Матвей озирался по сторонам и что-то насвистывал себе под нос. Однако под внешней легкостью и беззаботностью скрывались бдительность и внимание к мелочам. Он неторопливо озирался, сканируя каждый куст и каждую кочку. Раньше он от участок до главного разветвления дорог шел так же, как и по улице города. А сейчас стал очень внимательным, но старательно не подавал вида. Обучался и становился все более полезным спутником, что очень даже хорошо. Мы дошли до развилки, я понял, что так и не принял конкретного решения, куда пойти. Тогда я решил посоветоваться с более опытным исследователем аномалии. «Давай повернем налево, как в первый раз», — предложил Стас. «Тут всегда было более безопасно, если не считать ту огромную тварь, от которой ты спас нас тогда». «Все помнишь?» — улыбнулся я. «Как такое забыть?» Натянуто улыбнулся Стас. Хуже было бы только дракона встретить, и то не уверен. «Тогда веди тропой, которую ты знаешь», — предложил я, пропуская его вперед. Парень неуверенно на меня покосился, но прошел мимо меня и осторожно двинулся дальше, сканируя взглядом каждую кочку и пригорок. Я подумывал остановиться, чтобы взять образцы почвы растений, но решил оставить это на потом, когда будем возвращаться обратно. На первом месте стоит фауна, которой пока не было видно. Даже немного подозрительно, в прошлый раз тут уже рубили мечом всякую мелочь, а сейчас абсолютная тишина, словно все вымерло. Я решил просканировать пространство с помощью нейроинтерфейса. Все же он работает в куда большем спектре диапазонов, чем доступно человеку. Да и по различным мелочам, которые ускользнули от меня, можно строить прогнозы. Мои смутные предположения оказались верны. Вокруг было множество красных точек, но все они оставались неподвижны, не шевелились. «Стас, стой!» — сказал я достаточно громко, чтобы он услышал, но в то же время стараясь не вызвать панику. Парень сразу остановился и продолжил осматриваться, не оборачиваясь. «Что случилось?» — спросил он, стоя ко мне спиной. «Снова чуйка». «Э, «Типа того!» — усмехнулся я. «Здесь что-то не так, мне не нравится». — Попробуй найти среди нас того, кому нравится, — проворщал Стас, доставая меч из ножен. — Тут все не так. Во время прошлых волн, предшествовавших массовой миграции тварей, мы сюда не ходили. И мне не с чем сравнить свои ощущения, но мне кажется, что за нами наблюдают десятки глаз. Но я никого не вижу. Они придумали засаду? — На такую твари точно мозгов не хватит, — сказал Антон. Из ребят Стаса он был наиболее оптимистично настроен на этот рейд, — Но и он был насторожен. — А им свои мозги не нужны, — возразил Стас. — Аномалии ими управляет А сама по себе мозг. — Ну ты загнул, — усмехнулся Антон. — Ты еще мозгом назови электричество, которое заставляет светиться лампочку у тебя в туалете. — Здесь не электричество, а кое-что другое, — произнес Стас, принюхиваясь. — Значит, он тоже почувствовал, что даже с атмосферой что-то не так. Я еще раз просканировал пространство вокруг и заметил робкие короткие движения некоторых красных точек. Это напоминало передвижение короткими перебежками, словно они неторопливо подкрадываются к своей добыче. интерфейс утверждал, что ничего крупного поблизости не имеется. Нас окружают существа, соответствующие по уровню угрозы магам первого круга, максимум второго. Такие твари ни для кого из нас не представляют смертельной опасности, но их слишком много. Я сказал всем приготовиться к бою и пустил в протозан некоторое количество заряда, чтобы усилить его смертоносность, но так, чтобы и со стороны это было не так заметно. Может, в прошлый рейд кто и заметил что-то необычное у меня, но незачем порождать еще больше вопросов. Красные точки продолжали перемещаться и вступать нас со всех сторон, хотя ни в траве, ни в редком кустарнике я так никого и не заметил. Слышался лишь легкий шелест листвы, колышущаяся на ветру. Возможно, за этим скрывались легкие шаги осторожных лап, но кто мог скрываться и оставаться в такой невысокой растительности, которая лишь местами была почти до пояса? Зловещие суслики. Кто бы это ни был, движение красных точек усиливалось, активность возрастала, наш запахом явно понравился, и они активизировались, желая познакомиться с добычей самой пришедшей на их территорию. «Приготовиться к бою!» Я скомандовал не сильно громко, но четко, и тут же услышал звуки извлекаемых из ножен клинков. Сегодня я впервые увидел, что туманный еж не прячется от человека в расплывчатом облаке, а идет в атаку. Первого расположенел Стас, потом ежи начали прыгать и на остальных. К ним вскоре присоединились спруталисы. Слизневые черви метровой длины вылезали прямо из-под земли и тянулись к нашим ногам. Здесь же я впервые увидел сумчатых крабокротов, про которых только читал в книгах, но еще ни разу не встречал. Если я не ошибаюсь, были даже призрачные белки, хотя поблизости не было ни одного дерева, до них еще метров триста ходьбы. Каждый из этих существ могло причинить вред только спящему, но не человеку с мечом в руках. Просто их было настолько много, что нам пришлось яростно отбиваться, чтобы до нас не дотянулись лапы, зубы, щупальца, клешни и прочее. Количество красных точек на сканере только возрастало, и они уже не казались малоподвижными. Появились все новые и новые, и они тянулись к нам. — Надо уходить, — сказал я Стасу. — Если с этой мелочью такое происходит, страшно представить, что будет дальше. Сказав это, я поймал на острие протаза, прыгнувшего на меня с прута лиса, и отбросил в сторону, сбив поднявшегося на задние лапы здоровенного ежа, который ростом достигал моего колена. Морда у него была уж больно кровожадная. «Давай уж этих добьем, соберем ресурсы на выход», — бросил мою сторону Стас, продолжая махать мечом. «Мы их не добьем», — возразил я. «Они не заканчиваются, их количество становится все больше». «Брось», — усмехнулся Стас. «Ты просто испугался». «Я испугался?» Моему возмущению не было предела. «Просто я вижу, сколько их здесь, и вижу движение вокруг». А еще вся эта мелочь никогда себя так не вела, за исключением спруталисов. — Возможно, ты прав, — ответил Стас, отсекая ледущие из земли тела червей в руку толщиной. Все это приходилось говорить в перерывах между попытками отбить наплыв тварей аномалии, так что паузы порой были значительными. — Можно червячков на рыбалку набрать. — Таких кошелотов я ловить не хочу, — усмехнулся я. — Ребята! — Отходим потихоньку! — скомандовал своим Стас, остальные тоже начали отступать назад по тропе, обеспечивая круговую обороту. — Ай! — вскрикнул Матвей, пронзая мечом полуметрового ежа, впившегося ему в заднюю поверхность бедра, незащищенную доспехом, чуть выше подколенной ямки. В итоге сделал себе только еще больнее. Я помог напарнику освободиться от нежелавшего ослаблять хватку существа. — Потерпи чуток! — сказал я ему. «Уйдем отсюда, я тебя подлечу». «Постараюсь», — прохрипел Матвей, продолжив яростно махать мечом, чтобы отвлечься от ссоднящей боли в ране. Интенсивность атаки живности аномалии стала уменьшаться только когда мы достигли главной развилки. К этому моменту практически весь отряд получил мелкие ранения. Половина ребят прихрамывали. Петр и его друзья почти с самого начала пускали в ход свои магические способности. Я видел, как то тут, то там вздыбливалась земля, отбрасывая мелких монстров, струи огня опалились шерсти иголки, локальные порывы ветра опрокидывали на спину вставших на задние лапы ежей. Не похвастаться умением только Василий, маг воды, так как этой самой воды поблизости не было, а поливать монстров дождем абсолютно бессмысленно, они не вырастут. «Котов?» – спросил Петр у Эрика, крутя мечом перед носом у дюжины ежей выстроившихся клином и приближавшихся к нему. «Да!» — бросил тот. А дальше началось небольшое шоу. Земля под ежами резко вздыбилась, подбросив их немного вверх. В этот момент резкий порыв ветра отбросил всю в ватагу назад метров на десять. Спокойно можно сказать, что ежей Эриком сдуло. Если бы не особо веселое обстоятельство, я бы порадовался за ребят. Наконец-то они начали по уму использовать в бою свои навыки — Даже с некоторым лихачеством, но, правда, и с лишним, как по мне, расходом энергии. Лишь когда мы прошли развилку и преодолели половину расстояния до входа в аномалию, нас вдруг перестали преследовать. Видимо, такая мелочь боялась приближаться к границе. Все это время меня не отпускала мысль, что я должен собрать материалы, ради которых сюда пришел. Но сначала мне пришлось заняться здоровьем отряда. В идеале было бы выйти из аномалии, потом уже исцелять, но двое ребят сильно хромали, да и Матвей старался терпеть, но я видел, что у него вся штанина в крови, до самого ботинка. А там, в целом, в пылу сражения, могли не заметить рану, которая могла оказаться куда серьезнее, чем казалось поначалу. Поэтому сначала я восстановил боеспособность отряда, отложив полное исцеление и очищение организма от негативной энергии аномалии на потом. Только после этого я достал Из рюкзака баночки для анализов и отправился к ближайшему разрубленному телу спрутолиса. На баночке никто уже не обратил внимания, услышал только недовольство некоторых, что нам приходится задержаться. О сборе ресурсов с сотен поверженных монстров не было и речи. Идти обратно с риском повтора нескончаемого боя никто не хотел, своя шкура дороже. Я быстро взял образцы почвы, растений, кусок мяса спрутолиса и сложил все в рюкзак. Взять образец воды не получилось, ни одной лужи поблизости. Значит, другой раз. Зато образец воздуха есть в каждой открытой баночке. Пусть анализируют. Мы, наконец, вышли из аномалии, хотя еще только утро и солнце неторопливо поднималось на небосвод. В это время некоторые только выходят на работу, но сегодня, кроме нас, здесь никого больше не было. «Давайте здесь привал сделаем, я вас подлечу», — предложил я всему отряду, — когда мы находились на относительно ровной площадке посередине между КПП и входом в аномалию. «Ценю твою заботу, но давай лучше зайдем за ворота», — ответил Стас, остальные закивали, поддерживая его идею. «Давайте так, мне все равно», — пожал я плечами. «Хотел как лучше». Проходя через ворота, мы ловили на себе удивленные взгляды военных. Они о чем-то тихо переговаривались между собой. Я сначала не понял, что их больше удивило — то, что мы возвращались почти невредимыми, или что так рано. После отпущенного в нашу сторону комментария все встало на свои места. — Что, ребятки, штанишки наложили? — гаденьким голоском сказал один из военных, и все, кто был с ними рядом, заржали. — В твои? Рекомендую проверить, — ответил за всех Петр, не останавливаясь. Смех позади временно стих... Потом послышались удивленные возгласы, и солдаты захохотали пуще прежнего. «Эй, ты урод!» — раздался сзади слегка истеричный голос того, что решил пошутить. ха ну, иди-ка сюда!» Мы шли дальше, не оборачиваясь. Кричавший вслед солдат не решился покидать пост и вскоре угомонился. «Прикольная штука, магия земли!» — ухмыльнулся Петр. «С каждым днем открываю для себя новые возможности применения. Тут главное — тонкий контроль!» «И незаметность действий!» «Подселил ему штаны и народное тело?» — улыбнулся я. «Ага!» — кивнул он. «Сформировал там ком земли, пусть наслаждается!» Отойдя подальше от КПП, мы остановились под группой деревьев, я, наконец, занялся лечением. По сравнению с тем, с чем я имел дело в госпитале за последние дни, здесь были детские игры. На каждого пострадавшего мне понадобилось порядка минуты, пару раз-две. И то это с учетом времени на очищение организма от негативной энергии аномалии. Меня почти не удивляло, что даже небольшие царапины сопровождались изменением тканей. Хорошо, что в малых объемах, и все не зашло слишком далеко. Пока я занимался лечением, ребята делились между собой впечатлениями о недавнем бое, посмеивались над неудачно пошутившим военным. Никто не высказывал претензий, что ушли без добычи, Хорошо, что все живы и почти без повреждений. Хоть и относительно мелкие монстры нам попались, но их было невероятно много. Можно было бы неплохо поживиться, но я практически уверен, что нам бы не дали. Битва бы продолжалась до полного изнеможения. Очень вовремя мы ушли. Перед ребятами получилось немного неудобно. Тут же дело в чем. Если добычи нет, то ты все равно был в аномалии, а значит, частично ее энергия проникла в тебя». Пусть и не сразу, по крупицам, но это делает сильнее магов. Да и на обычных людей сказывается, они становятся устойчивы к этой энергии. Так что каждый рейд в аномалию нес хоть и небольшую пользу для тех, кто собирался и дальше ходить сюда, но все равно без добычи многим грустно. — У меня есть предложение, — сказал я, завершив лечение. — Так как поход в аномалию был моей инициативой, а вам прибыли из этого никакой не вышло, Приглашаю всех пообедать в трактире возле рынка за мой счет. Матвей на меня посмотрел немного странно из-под лобья, но промолчал, решил не вмешиваться. Что ж, разумно. Остальные переглянулись и довольно закивали. Мы зашли домой к студентам, которые снимали жилье поблизости от северных ворот, чтобы умыться и оттереть доспехов потрохаясь и слизь тварей. Потом дружной толпой двинулись до рынка. Меня немного тяготила мысль, что Герасимов ждет меня с образцами но, ну, я думаю, заслужил небольшой отдых и сытный обед. Тем более закончили раньше, чем планировалось. Ребята ни в чем себе не отказывали, но и особо дорогих блюд не брали, все по уму. Когда Матвей увидел счет, его брови поползли на лоб. Согласен, по карману ударят. Но уже не так фатально, как месяц назад. Материально я уже гораздо лучше обеспечен. Да и сам мой напарник теперь при деньгах. Сам недавно говорил, что... Никогда столько в руках не держал. — О, наш боец вернулся! — воскликнул Герасимов, который только что потягивался и зевал. — А мы тут уже совсем заскучали. Три бабульки за половину рабочего дня. Что-то ты больно хорошо выглядишь. Никуда не пошел, что ли? Я поставил протезан в угол и принялся рассказывать про наш странный бой, из которого мы вышли не без труда, попутно стягивая с себя доспехи и надевая халат. В завершение рассказа я поставил перед ним баночки с образцами. — Так с этого и надо было начинать, Вань! — оживился Анатолий Федорович, сгреб со стола баночки в пакет и бодро поднялся со стула. — Пошли со мной! — Я? — переспросил я на всякий случай. — Нет, цепочка от буя! Пошли! Он подхватил меня под локоть, и мы, под насмешливые взгляды сидевших в расслабленных позах коллег, вышли из ординаторской и направились в лабораторию. Шеф поставил баночки на стол и начал суетливо доставать реактивы и другое оборудование из шкафа. Все, что возможно из новых образцов, было помещено на предметные стекла, а кусок мяса с пруталиса он залил формалином и оставил в сторону. — Когда созреет, наделаем срезов микротомом, а пока посмотрим то, что есть. Отчитался он о своих действиях, чтобы ввести меня в курс дела но мне об этом и так уже выдал пояснение инструкции нейроинтерфейс. Герасимов сначала сам рассмотрел под разным увеличением все образцы, среди которых была и капля крови, которую он умудрился выдавить из куска мяса. Потом он достал несколько коробок с другими заготовками и начал сравнивать, поставив рядом два микроскопа. Достал из стола журнал, читая там более ранние записи. Я стоял рядом молча, чтобы не мешать процессу. да — произнес Анатолий Федорович, барабанья пальцами по столу. — Жаль, что одновременно невозможно посмотреть все живые образцы во время волн и в период затишья. — Записи выручают, но кое-что уже можно понять. — Иди глянь на образцы тканей. На темные флюиды не обращай внимания. Он освободил мне место перед микроскопами, и я сел на его стул, припав к окулярам. Я вообще такого раньше не видел, очень выручили пояснение наставника и интерфейса Хотя семейная база данных такой информации вовсе не изобиловала, зато пригодились учебники, которые мне удалось прочитать в библиотеке. «Из того, что видно сразу, значительные изменения клеток крови», — сказал Герасимов, обращая мое внимание. «Посмотри на мышечные волокна. Они тоже чувствительно отличаются». И состояние соединительной ткани. Я видел, что что-то не так. Но мне явно не хватало определенных знаний, чтобы оценить разницу по достоинству. Надо будет подтянуть гистологию и патологическую анатомию, конкретно по фауне аномалии. Неплохо было бы снова попасть в библиотеку на втором этаже. Намекну об этом наставнику чуть позже. «Ну, разглядел?» — спросил Герасимов, когда я отстранился от микроскопа. «Судя по выражению лица, ты кое-что увидел» но не совсем все понял, правильно?» Я неохотно кивнул, скрывать такое не стоит, тем более, когда могут дать ответы на возникшие вопросы. «Ладно, не печалься», — махнул он рукой. «Если завтра утро будет относительно спокойным, отведу тебя в библиотеку, подскажу, какие книги посмотреть, потом еще раз посмотришь, договорились?» Теперь я охотно закивал, он просто мои мысли читает. «Это было бы замечательно», — сказал я, улыбаясь. «Чтобы приносить больше пользы, надо в полной мере понимать, что происходит». «Верно подметил студент», — похлопал меня по плечу. «Нам бы еще твой четвертый круг полностью освоить, тебя натаскать на новые задачи». «Вот как будет новое поступление раненых, покажу на деле, а завтра, пожалуй, при любом раскладе пойдешь в библиотеку». «Не выпущу, пока все не прочитаешь из списка, который предоставлю позже». А сейчас поможешь мне с подготовкой и консервацией препаратов. Потом отправим их ученым в Новосибирск. Подай мне вон тот штатив с реактивами. Мы с ним усели за стол, и я, четко соблюдая все его указания, помогал наносить препараты на предметные стекла, осторожно обрабатывать специальными растворами и закрывать покровным стеклом, запечатывая практически навсегда. Из каждого образца мы сделали по пять стекол. Потом в специальный контейнер все упаковали, включая сами принесенные мной образцы. Часть куска мяса Герасимов оставил в свою коллекцию. Нейроинтерфейс бережно сохранял каждую кроку полезной информации, и в следующий раз я смогу повторить все эти действия даже без участия наставника. Собственно, за подобным опытом я... Глава шестая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 Возникло ощущение, что воздух сгустился, и его стало не хватать. Мой партнер по игре насторожился, глядя на меня, но словно насквозь. «Опять начинается», — пробормотал он. «Что начинается?» — уточнил я, выводя шашку в дамки. «Волна пошла следующая», — пояснил он, убивая сразу две мои шашки и подставившись под дамку, чтобы потом и ее убить. «Скоро будет тяжело». Словно услышав его приположение, Затрещали пулеметы со стороны северных ворот. Сначала отрывочно, короткими очередями, по одному. Потом хором и протяжно прогремели первые взрывы. С новым всплеском негативной энергии монстры аномалии пошли на прорыв. Канонада постепенно усиливалась, все это было недобрым знаком. «Ну что, ребятки, скоро попляшем?» С Диланной веселостью, тревогой в глазах Керасимов поднялся с дивана, на котором только что мирно посапывал редиски схрюкивая и улыбаясь во сне. — Надевайте доспехи сразу, а халат уже сверху. Вторая волна всегда сильнее первой. Вся эта нечисть может в город пожаловать. — Ну, не вся же, — уточнил я. — Ну да, ты прав, не вся, — усмехнулся он. — Естественно, что большую часть военной смогут подавить. К нам прорвется немного, но все равно заскучать не дадут. Скоро раненых повезут. Готовьтесь! Мы быстро выполнили указание заведующего и сели обратно на свои места. Играть в шашки желаний уже не было, и я убрал их в коробку. Дело близилось к вечеру, но до заката еще далеко. Я чувствовал, как растет напряжение в воздухе. Точно такое же ощущение было, когда мы сегодня с утра пораньше подались в аномалию. Интересно, если даже здесь так душно стало, то каково сейчас там? Очень удачно мы успели вылазку провести до этого, — Если бы нас накрыл этой волной там, от нас бы, скорее всего, мокрого места не осталось. — Кажется, везут, — сказал Герасиму, стоящий у окна и прислушивающийся к звукам боя. Через некоторое время я уловил через уже непрекращающуюся стрельбу вой сирен. Уже не сговариваясь, мы взяли свое оружие и пошли в холл приемного отделения. Вой приближался, но мы не стали выходить на крыльцо, а ждали внутри». В этот раз на силах было немного, большинство пострадавших передвигались самостоятельно или поддерживали друг друга и расползались по холлу, приземляясь прямо на пол. Скамеек и стульев на всех не хватало. Сначала я думал, что мне показалось, что у бойцов кто-то немного подлечил, но не до конца. Потом я убедился, что так и есть. У одного бойца были глубокие раны от когтей на бедре. Явно совсем свежие, но уже не сильно загрязненные и по краям частично зажили. Не думаю, что он сам умеет так регенерировать. Я поднял вопросительный взгляд на Герасимова, который занимался другим бойцом поблизости. Мой вопрос он прочитал сразу и улыбнулся. «А ты не в курсе?» — спросил он, подняв одну бровь. Я помотал головой, продолжая ждать от него ответа. «Наш главный подался после обеда на передовую» прихватив с собой еще парочку сильных помощников», — пояснил он. «Михаил Иванович тоже там. Шеф подлечивает массово, но лишь частично, чтобы не умирали там на месте, а его помощники восстанавливают полностью самых тяжелых, но не толпой, а по одному или по два. Это привезли спасенных самим шефом. Наша задача — быстрее поставить их на ноги, и они вернутся к стене и брустверам, чтобы продолжить защищать город дальше». «Понял», — кивнул я. «Значит, ускоряемся». — Ты правильно понял, — улыбнулся Герасимов. — Делай еще быстро, медитируй на ходу. Боюсь, что сегодня всем придется здесь ночевка остаться, и библиотека твоя завтра накроется. Но это пока не точно. Он отпустил здорового бойца и перешел к следующему. — Но вполне вероятно. Я старался более усердно концентрировать поток целительной энергии, чтобы снизить нецелевой расход, и быстрее заживлять раны, и очищать их от негативной энергии аномалии. Медитировал на ходу практически постоянно. Заодно заметил, что это происходит быстрее во время действия волны. Значит, она несет одновременно зло всему живому, но помогает целителям убирать ее последствия. Парадокс. Приятным моментом было то, что во внутреннем восприятии блекло-поблескивающий раньше четвертый круг маны начинал светиться все увереннее. Взвод военных мы поставили на ноги меньше, чем за полчаса. Я уже регулярно применял лечение сразу на двух пациентов. Жаль, что не умею делать, как главный целитель госпиталя. Но у меня еще и далеко не седьмой круг маны, а только четвертый, и то только начало. До заката нам привозили пострадавших еще два раза. С каждым разом их становилось все больше, и снова были бойцы, слегка подлеченные главным целителем. Раны были порой довольно серьезны, но их жизни действительно ничего не угрожало. Боюсь даже представить, что сейчас творится там, а ворот. С учетом того, что я видел, наша задача действительно было просто быстрее привести всех в строй. И исходя из этого, мне оставалось только удивляться тому, на что способен целитель с семью кругами. Почему тогда целителей так недооценивают? Пусть они не боевые маги, если не способны на такое». Можно, конечно, сказать что-то про седьмой круг, но и боевые маги не так уж часто до него добираются. От таких размышлений только голова сильнее болела. Когда солнце ушло в закат, наступила небольшая пауза в атаках монстров, дав немного отдохнуть и военным, и нам. Треск пулеметных очередей уменьшился в разы, взрывы гремя перестали вовсе. Герасимов позвал меня в лабораторию, когда мы по-быстрому проглотили остывшую кашу. Я думал, что он хочет еще раз посмотреть препараты, но он, как оказалось, просто хотел со мной поговорить без посторонних ушей. «Как там твой четвертый круг?» — спросил он, усаживаясь на стул и указывая мне на другой. «Наполняется понемногу», — ответил я, потягиваясь, чтобы размять сведенные мышцы. «Но гораздо медленнее, чем это было с третьим. По крайней мере, я стараюсь его сильно не перенапрягать». «Так это само собой», — усмехнулся наставник. Чем дальше, тем сложнее. Я пятый круг пару лет наполнял, шестой теперь еще дольше. Но тут уж как повезет. Активизация аномалии значительно ускоряет этот небыстрый процесс. Так что ты все правильно сделал, приехав сюда. Здесь развитие в разы быстрее. Да, кивнул я. Я знаю, пусть и сопряжено с определенной толикой опасности. Но я тебя сюда не за этим позвал, продолжил Герасимов. Раз библиотекой пока никак и новое массовое поступление пациентов может произойти в любой момент, я не хотел бы надолго отпускать тебя с рабочего места. Ты уже стал ценной частью коллектива. А чтобы ты стал еще полезнее, я объясню тебе один прием, который тебе уже доступен, и так ты быстрее будешь добиваться результата, не увеличивая при этом расход энергии. Приятно такое слышать, что меня признали в коллективе ценят. А еще приятнее, что наставник не считает меня пустым местом и делится своим опытом. В ожидании весьма ценной информации я невольно немного подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. Анатолий Федорович показал мне, как правильно поставить руку в проекции раны, расположение пальцев, способствующей большей эффективности, а самое главное, способы концентрации целительской энергии и волновой подачи ее в пораженные органы и ткани». О таком подобии вибраций потока я читал раньше в книге, даже пытался осуществить, но у меня ничего не получилось. Теперь точно получится, по крайней мере Герасимов мне так сказал, и NER интерфейс подтвердил информацию. Как оказалось, во всех текстах упускают важные детали, которые без прямой передачи от наставника попросту неправильно трактовались. Я попытался воспроизвести положение и изгиб пальцев, как показал наставник. Он немного скорректировал и поправил. — Вот так, — кивнул он. — Запомни это положение. Твоя рука передает энергию наподобие параболической антенны. Надо просто поймать фокус и правильно направить исходящий из разных точек пучок, концентрируя его на определенной точке. Все понял? Я кивнул и благодарно улыбнулся. — Значит, сегодня испытаешь на первом же пациенте, — добавил Герасимов. Тренируйся, чтобы пальцы сами научились быстро принимать нужное положение. С вибрацией потока все понял? Это работает, как ложка в кружке чая при размешивании сахара. Если не размешивать, он долго растворяться будет. А если ложкой помешать, то гораздо быстрее. Я снова молча кивнул. Он хлопнул меня по плечу и встал. — Тогда пошли в приемное! — вздохнул он, направляясь к двери. — Кажется, снова везут. Ординаторы уже стояли в холле приемного, а я решил выйти на крыльцо. Представил, как я смотрю со стороны. Белый халат накинут поверх брони и не застегивался, демонстрируя пластины нагрудника. В руке протазан, короткое копье с относительно длинным, обоюдно острым навершием, по типу короткого меча. Воин-целитель, как оно есть. Безлунную черноту ночи на севере разрезали мощные прожекторы и вспышки взрывов. Внезапно в небо ушла очередь голубых, трассирующих магических пуль. А вот это уже плохо, возможно монстры опрокинули один из пулеметных расчетов. Подтверждение моих слов резко усилилась интенсивность стрельбы и прогремело сразу несколько мощных взрывов. Наверное, ликвидировали прорыв существ за первую линию обороны. Удалось ли уничтожить всех пропорвавшихся? Если нет, то мы скоро об этом узнаем. Сердце забилось чаще. Я инстинктивно влил небольшое количество энергии в протозан, и по нему пробежала цепочка желтых молний. Несколько машин скорой помощи и пара следовавших за ними броневиков напомнили, что прежде всего я целитель. Протозан в сторону, и я побежал помогать вылезать из броневика раненым солдатам. Некоторые с интересом смотрели на поблескивающий в свете мигалок доспех на моей груди. «А ты точно целитель?» — спросил один из бойцов с заминтованной головой. Из-под мощной повязки выглядывал только один глаз, и в нем считалась подозрительность. — Нет, я сотрудник крематория, — невозмутимо ответил я и с удовольствием наблюдал, как меняется выражение у лица. — А может, не надо? — проблеял он. — Я же не настолько серьезно заражен. — Надо, Федя, надо, — сказал я, глядя на него с серьезной грустью. Потом не выдержал рассмеялся. — Да целитель я, не переживай! — Просто нам сегодня, как и всем остальным горожанам, сказали вооружиться и надеть доспехи. Это мало ли что. — Ага-га-га, — протянул боец и немного расслабился, позволив помочь ему доковылять до входа в приемное отделение. — А мы уж который день дома не были, спим по два часа. Я даже не знал про этот приказ. Надо своим позвонить хоть, пока возможность есть, а то отсюда сейчас снова к, бо к бойницам или к боковой заход Приемное отделение стремительно наполнилось ранеными, и вновь продолжился бой, но теперь иной, за жизнь и здоровье защитников города. «Получается — Получается? — выинтересовался притормозивший возле меня Герасимов, когда я как раз занимался лечением раны плеча новым способом. — Вроде да, — ответил я, не останавливая процесса. — Молодец, следи за пальцами. Он похлопал меня по плечу и пошел дальше, к самым тяжелым пациентам. За пальцами? Не зря же он это сказал. В запале я и не заметил, как мизинец стоит немного неправильно, и часть целительной энергии идет не туда. Исправил, теперь лучше. Переходя от раненого к раненому, я с удовольствием наблюдал, как холл приемного пустеет, скоро освободится совсем. А потом количество пострадавших снова начало прибавляться. Пошел новый привоз. Я вздохнул и продолжил работать, медитируя в режиме нон-стоп. Очень хочется есть, но пока что не до этого. Вторую волну мы уже наполовину вылечили, когда позади себя я услышал бодрый возглас Анатолия Федоровича. «Эх, разудись плечо, размахнись рука!» Я с интересом обернулся и увидел его показательное выступление. Перед ним на полу сидели трое раненых с наспех забинтованными руками, ногами и головами. Герасимов простер вперед руки повернув их ладонями вниз и к раненым потянулось дрожащее марево как было тогда в исполнении главного бойцы дружно зажмурились и застонали но это продлилось недолго уже через минуту они с интересом ощупывали раненые руки ноги головы и начали стаскивать повязки поднимая с пола Ха, хорошо получилось усмехнулся герасимов Сделал шаг в сторону и покачнулся. Что-то я не рассчитал немного. Я был всего в нескольких шагах от него. Преодолев это расстояние мгновенно, я подхватил его под руку. — Спасибо, Вань, ценю, — усмехнулся он. — Да я вроде в норме, просто пойду отдохну немного. Вы тут без меня легко справитесь. — Я вас провожу на всякий случай, — пытался настаивать я. — Вань, ты чего, мне не доверяешь? вскинул брови Герасимов и пристально уставился на меня. — Да... — Как вы могли такое подумать? — пролепетал я, так и не отпустив его руку. Его бледное лицо мне не нравилось. — Ну, раз доверяешь, то убери руки, я сам дойду, — с наживом сказал наставник. Его серые глаза блеснули сталью. Я молча отдернул руки, но взгляд так и не отвел. — Вот и молодец, — уже более спокойно сказал Анатолий Федорович, и неспешно направился в сторону Ординаторской. Немного странное поведение шефа я объяснил сам себе его дискомфортом от того, что ученик увидел его временную слабость. На мой взгляд, довольно глупо. Я же ему помочь хотел от чистого сердца. Но все люди разные, и у всех свои тараканы. Его тараканы далеко не самые худшие. Постоянное стремление Василия Анатольевича самоутвердиться мне больше не нравилось. Но это тоже его личное дело. Меня не особо цепляет. Главное, чтобы работать не мешал. А вот у Олега Валерьевича я пока никаких тараканов не заметил. Странный он человек. Какой-то слишком идеальный, что ли. Но это же неплохо, правда? По крайней мере, с ним приятно иметь дело даже в шашки поиграть четыре раза из пяти. Поступление раненых продолжалось волнообразно всю ночь. Мы отдыхали и работали по двое. Я был в паре с Герасимовым. Таким образом, силы были распределены примерно поровну. Опыт и шестой круг маны заведующего в сочетании с моим четвертым и гораздо меньшим опытом нормально уравновешивались. — Что-то слишком много везут, — услышал я приглушенный голос Василия Анатольевича, когда была моя очередь отдыхать. — Может, разбудим Федоровича? — Не надо, — полушепотом ответил Олег Валерьевич. — Пусть отдыхает. Справимся пока. Они вышли из ординаторской, и я снова провалился в сон. Однако вскоре проснулся от того, что меня требовательно трясли за плечо. «Эй, напарник, вставай давай утро уже!» Бодрым голосом довольно громко провозгласил Герасимов. «Иди умывайся, к нам скоро гости приедут». «Раненые?» — уточнил я сонным голосом. «Все тело ломило. Я впервые в жизни спал, не снимай доспехов. Не рекомендую это делать без надобности». «Живые приедут и здоровые!» — возразил Герасимов. «Мне позвонили только что, предупредили». «Интересно», — пробубнил я и направился к раковине. «Мне тоже», — бросил Анатолий Федорович и вышел из ординаторской. Других целителей здесь не было, возможно, уже трудятся в приемном отделении. Хотя всего шесть утра. Но монстрам время суток до фонаря. солнце они не боятся, его и в аномалии хватает. Я смыл с лица остатки сна, почистил зубы, как мог, И вышел в холл, где на самом деле кипела работа, к которой я немедленно подключился. Правильной конфигурации кисти я уже научился, лишь иногда забывался и приходилось корректировать, но это скоро отработается до автоматизма. Через полчаса, когда холл освободился от раненых полностью, заявились военные в парадной форме с красивыми золотистыми погонами. Судя по нарядности, это какие-то высшие чины. Сам не заметил, как рядом с мной возник главный целитель госпиталя. Он вышел вперед и приветствовал военных. Люди в форме приветствовали остальных целителей кивком и удалились вместе с главным. — Ну и чего мы перья разглаживали, раз они все равно мим прошли? — недовольно пробубнил Василий Анатольевич. — Я сидел свои доспехи полировал как дурак. Анатолий Федорович не удостоил его ответом, лишь покачал головой. Когда мы вернулись в ординаторскую, он пояснил. Главный сказал, что переговорит с ними, и нас позовут в кабинет к нему. — А зачем? — насторожился Олег Валерьевич. — А я почем знаю? — пожал плечами Герасимов. — Вот сам и спросишь. Меня самого этот вопрос интересовал, но я не рискнул спрашивать. Шеф был чем-то взволнован. Олег Валерьевич снова открыл был рот, собираясь что-то спросить, потом передумал. Так мы сидели в напряженном молчании, мечтая об утренней каше, когда в ординаторскую впорхнула без стука секретарша главного. «Срочно поднимитесь к шефу!» — заявила она таким тоном, как разговаривал директор школы с правоклашками. «Какой-то важный разговор!» Все со вздохом поднялись и с Герасимовым во главе колонны потянулись к кабинету главного целителя. «У меня было четкое предвкушение, что предстоит что-то интересное. Вариант, что нас хотят за что-то наказать или похвалить, я отмел сразу. Это никому не нужно». Скорее всего, какое-то особое поручение выдадут. Но это... Глава восьмая. К кабинету главного целителя мы пришли настолько быстро, насколько это было возможно. Но все равно пришлось немного подождать. Минут десять, что в нашем случае очень много, приемное отделение осталось на это время без целителей. Как-никак пациенты могут прибыть в любой момент, и тогда счет идет на секунды. «Проходите», — сказала наконец секретарша. Главный сел за своим большим столом, гости в погонах расположились по одну сторону от стола для совещаний, мы сели в другой, напротив них. — Я буду предельно краток, — сказал самый важный, похоже, главный в этой компании Эйр-интерфейс идентифицировал погоны и сообщил мне, что это генерал-майор. — Ого, в нашем-то захолустье. Мне как затевается что-то серьезное. — Для особой операции вблизи зоны аномалии, — продолжил генерал. Нам нужен достаточно опытный и смелый целитель, умеющий к тому же обращаться с оружием, что тоже может пригодиться. — К вам обратились, потому что вы каждый день находитесь практически на передовой, исцеляя десятки раненых и зараженных энергией аномалий бойцов. Имеете достаточный опыт. Так как вы не являетесь военнослужащими, я не имею права вам приказать. Нам нужен доброволец. На этом генерал замолчал, сканируя взглядом присутствующих. Дольше всех он задержал взгляд на Герасимове, но тот словно прочитал его мысли и сразу помотал головой. меня нельзя, я за приемное отделение в ответе», — сказал Герасимов довольно смело, словно перед ним не высокие чины, а простые люди. «Я мог бы взять на себя временное исполнение обязанностей», — ставил свое слово Василий Анатольевич, сразу получив от Герасимова испепеляющий взгляд. «Я пойду». — спокойно сказал я, вставая со стула. — У меня пока только четвертый круг, но благодаря чуткому руководству наставника и обильной практике в приемном отделении я многому научился. К тому же я ходил в составе отряда в аномалию. Имел дело с монстрами, приходилось сражаться. Доспехи, которые вы видите на мне, сделаны из добытых лично мной в аномалии трофеев. — Если я правильно понял, — начал другой военный, всматриваясь в мой доспех. — Вы убили бронированного танка и лесных тарантулов. — Совершенно верно, — сказал я, улыбнувшись его осведомленности. — Танк убил не сам, но участвовал в этом. — Хм, — задумчиво произнес генерал, обмениваясь взглядами со своими коллегами. — Четвертый круг? — Не густо. Я никак не стал это комментировать, сел обратно на стул и ждал вердикта. Стараясь выровнять пульс дыханием, поймал взгляд Герасимова. Он смотрел на меня с удивлением, но в то же время с уважением и одобрением. — А вы что скажете по этому поводу? — спросил генерал у моего наставника. — Юноша готов к серьезным испытаниям? — Если он будет единственным целителем на батальон, то точно не справится, — задумчиво ответил Анатолий Федорович. — А если на взвод, то должен. Вы же не собираетесь его подставлять, верно? — Это будет небольшой отряд, — сказал третий военный, который до сих пор молчал. Порядка двух дюжин опытных бойцов. Под заданные параметры ваш целитель подходит и будет вполне оптимален. Военный смотрел на меня настолько пристально, что у меня из ушей просто обязан был пойти дым. Судя по погонам майор, возможно, он и будет руководить этим отрядом, и сейчас он анализировал, стоит ли брать на столь важное и ответственное задание совсем юного практиканта. Его испытующий взгляд я встретил спокойно и уверенно. По крайней мере, изо всех сил старался, чтобы это выглядело именно так. Кажется, мои усилия были не напрасны. Ему понравилось. «Больше желающих лет?» Спросил генерал, снова обводя всех взглядом. Видимо, моя кандидатура ему не очень понравилась. «Студент довольно-таки неплох», — решил ставить свое веское слово главный главному Заметив на себе мой слегка удивленный взгляд, он решил добавить. — Анатолий Федорович является его наставником, и он хорошо о нем отзывается. Я заметил, как у Герасимова дернулся глаз, но он промолчал. — Я ведь правильно говорю, Анатолий Федорович? — спросил наш непосредственный глава, ища поддержки у своего подчиненного. — Было дело, — сказал Герасимов и посмотрел на генерала, потом на меня, словно спрашивая взглядом. — Ты уверен? Я молча, коротко кивнул. — Парень действительно неплох. Но я же правильно понимаю, отряд не будет забрасывать в эпицентр аномалий для охоты на драконов. — Никаких драконов, — сурово ответил майор. — Наша цель — отвлекающий маневр. Мы должны перенаправить прорывающуюся из аномалии нечисть по другому пути, где встретят наши хорошо укрепленные позиции. Полевых целителей сейчас не хватает, а в этот отряд он нужен обязательно. — Ну что, Вань, справишься? — обратился ко мне мой наставник его взгляде читались одновременно гордость за ученика и тревога за его судьбу да коротко и уверенно ответил я без всяких там думаю и наверно при этом я уверен и прямо смотрел в глаза генералу и майору если я правильно понял именно они будут решать хорошо сказал генерал увидев утвердительно кивок майора у вас примерно пять часов на сборы потом за вами приедет наша машина Свои доспехи оружие с собой можете не брать, вам все выдадут. Вечером инструктаж, и в ночь выдвигаетесь на стартовую позицию для выполнения маневра. — Пока можете быть свободны, — сказал нам главный целитель, когда генерал закончил и передал ему слово. — Приступайте к своим обязанностям. — Спасибо, что разрешил. Чуть не вырвался у меня изо рта, вовремя удержался. Вставая со стула, снова встретился взглядом с майором. Он теперь смотрел на меня с интересом, а не пытался прожечь во мне дыру взглядом. — Ну ты даешь! — восхищенно протянул Василий Анатольевич, когда мы вернулись в приемное отделение. — Отчаянный. Держись там. — Постараюсь, — ухмыльнулся я. Немного странно было слышать от этого зазнайки такие слова, но мне показалось, что он говорит искренне. Возможно, просто радуется, что не стали рассматривать его кандидатуру вдыхая с облегчением. Олег Валерьевич посмотрел на меня с сочувствием и не сказал ни слова, лишь молча похлопал между лопаток. «Идем Но... со мной», — сказал Герасимов и немного грубо потянул за собой за локоть. «Что-то не так?» — спросил я у него, когда мы снова поднимались по лестнице на второй этаж, пытаясь понять причину его раздражения. «Да все не так, Ваня!» — выдал Герасимов, остановившись на лестничной площадке и повернувшись ко мне лицом. «Все не так!» «Дурак ты, Ваня, смелый, но дурак!» «Это еще почему?» Нахмурился я. Рассчитывал на его поддержку, тут такое. «Я знаю этого майора!» вздохнул мой наставник и покачал головой. «Он в такие дыры вечно лезет, куда драконы не осмелятся в сортир сходить. Какой-то муть они затевают. Ну, теперь же поздно весла сушить. Ты там береги себя!» Продолжил он уже в совсем другом тоне. Ты должен выжить и вернуться обратно. Ты мне нужен. Я ищу тебя через все круги ада не пропустил, — зловеще ухмыльнулся он. А вот это уже совсем другой разговор. Наставник видит во мне большие перспективы, уже повод для гордости. — Буду очень стараться, — сказал я. — Пошли в библиотеку, — сказал он, продолжив подниматься по лестнице. — У тебя память хорошая, как я посмотрю. Скажу, что почитать очень пригодится для всяких непредвидительных случаев. «Здорово, спасибо большое», — сказал я, поспешив за ним по коридору к знакомой двери. «Он ведь даже не догадывается, насколько хорошая у меня память. Точнее, память моего нейроинтерфейса, который запечатлит каждую открытую мною страницу, систематизирует и будет своевременно выдавать нужную информацию и в концентрированном виде». Другие могли только мечтать о доступе к секретной разработке Рода демитовых На ознакомление с жизненно необходимой литературой мне было выделено два часа, что мне вполне хватило. Когда герасьмов вернулся за мной, на столе лежал открытая, самая ценная, на мой взгляд, книга по применению целительства в боевых и приближенных к боевым условиях. Теперь в теории я неплохо подкован, осталось дело за практикой, там я уже покажу, какую сильную поддержку Может оказывать целительное поле боя. — Пошли, — сказал Анатолий Федорович, захлопывая книгу у меня перед носом и увлекая меня за собой. — Я попросил, чтобы тебе обед пораньше принесли. Не ехать же голодным. Сухпайка ты еще нажуешься. Мы спустились на первый этаж, но, вопреки моим ожиданиям, не пошли в ординаторскую, а остановились перед дверью лаборатории. Герасимов открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. На столе стояла тарелка ароматно-пахнущего борща, картофельное пюре с солидной порцией гульша и большая кружка чая с бутербродом. «Я столько не съем», — пробормотал я, прикинув объем, но желудок уже был готов со мной поспорить. «Съешь», — твердо сказал Герасимов, усаживая меня за стол. «Тебе силы нужны. Вот тебе ключ. Закроешь потом». Наставник резко развернулся и вышел из лаборатории, А я, чтобы не тянуть время, жадно набросился на угощение. Нормальной домашней пищи я не ел давно. Ну, может, за исключением вчерашнего обеда в трактире, но там все равно было не так вкусно. Если я правильно понял, в ближайшие дни меня ждет только сухпайок. Эта мысль делала момент наслаждения еще ярче. После сытного обеда, чтобы глаза и не вздумали смыкаться, Герасимов провел со мной пару мастер-классов, на недавно поступивших в приемный раненых. Каждый раз он присматривался к конфигурации пальцев, но придраться было не к чему. Я уже делал все правильно на автомате. В назначенное время я стоял на крыльце госпиталя. Точнее, к этому времени я стоял уже минут десять. Хоть я и ненавижу ждать, но еще больше терпеть не могу заставлять ждать себя. Доспехи я решил не снимать. Если мне выдадут что-то другое, тогда сниму, а протазан все равно возьму с собой. К этому, немного неприглядному для обычного обывателя оружию, я привык как к родному. Мне всегда нравились упражнения с копьем, и при умелом владение оно нередко выигрывало у меча, топора и молота. Уже дистанции так сто процентов. Тем более у моего рода было достаточно на работах именно с этим оружием, а наставники уже помогли отшлифовать умение Рычание двигателя я услышал раньше, чем увидел сам бронированный автомобиль со странной системой защиты, делающей его почти невидимым. Не возникало сомнений, что это и есть машина того самого элитного спецназа, в составе которого я должен был поехать на пока неизвестную мне боевую операцию. Но прямо невидимость? Не слишком ли избыточно, или я чего-то не знаю? И Герасимов был прав, и тут что-то нечисто Броневик легко развернулся на площадке и остановился правым боком ко мне. Дверь открылась, выглянул военный и критически осмотрел меня с головы до ног. — Иван Комаров? — спросил он, сомневаясь, что видит перед собой целителя. — Правильно, белый халат ведь остался в ординаторской, сейчас я больше смахиваю на воителя. — Он самый! — кивнул я и сделал первый шаг вперед. — Ты там береги себя, Вань! — услышал я позади голос Герасимова и вместо того, чтобы сделать второй шаг, резко развернулся. «Буду стараться», — улыбнулся я, наставнику, и хотел было сделать шаг к нему навстречу. «Молодец! Удачи тебе!» Он улыбнулся мне в ответ, потом резко развернулся и ушел, когда я уже собирался протянуть ему руку. Ну и правильно, долгие прощания ни к чему. К тому же подавать руку старшему первым моветон. Здороваться надо первым, а вот руку тянуть неправильно. «Комаров, ты идешь?» раздраженно бросил военный. «Или тебе красный коврик постелить?» Я молча повернулся к броневику, быстро преодолел отделявшее меня от него расстояние, юркнул внутрь, плюхнувшись на свободное сиденье Спартазаном в кабине было не очень удобно, я положил его на пол вдоль стеночки. Дверь автоматически закрылась, и машина рванула на въезд территории госпиталя, заставив меня схватиться за поручень. «Разве тебя не предупредили, что свои доспехи надо дома оставить?» — громко спросил военный, чтобы перекричать рев мотора. — Я домой попасть не успел, — так же громко ответил я. Почему-то я был уверен, что ему объяснять не обязательно А это палк тебе зачем? — спросил он, кивнув на протазан, который я прижал ногой к стене, чтобы он не катался по полу. — Это мой талисман на удачу, — ляпнул я первое, что пришло в голову. Ну — Ну-ну, — выдал военный, глядя на меня, как на человека с причудами. — Лучше б ты это выкинул, абсолютно бесполезная штука. Я ничего не стал ему на это отвечать, не вижу смысла. Выкидывать свое оружие я не собираюсь. уставившись в открытую круглую бойницу, я смотрел, как мимо пролетают деревья. Значит, мне не показалось, что мы едем достаточно быстро. Жаль, что не совсем понятно, куда. Минут через пятнадцать броневик резко остановился, и дверь открылась. «Вылезай — Вылезай! — скомандовал сопровождавший меня солдат. Я осторожно развернул протазан, пронеся его наконечник над головой сопровождающего, и выскочил на улицу. Сзади послышалось недовольное бурчание, по-моему, с ненормативной лексикой, но я не стал обращать на это внимание и даже не обернулся. Похоже, что мы удалились от города на юго-восток, потому что в противоположной стороне на горизонте я увидел смотровые вышки и блестевший золотом шпиль звонницы. На опушке леса был разбит внушительный палаточный лагерь. Вряд ли гарнизон соседней воинской части будет этим заниматься. Значит, подоспело солидное подкрепление. «Иди за мной, копейщик!» — небрежно бросил сопровождавший меня военный и повел к самому большому шатру с развивающимся над ним флагом Российской империи. Сопровождающий доложил стоявшему в ходу часовым о прибытии. Один из них юркнул в шатер через минуту вышел, открывая передо мной полог шатра. И я вошел внутрь, стараясь ничего не повредить наконечником притазана. Немного странно, думал, что мне скажут оставить оружие у входа. За столом в центре шатра сидели три знакомые уже фигуры. Еще двоих я видел впервые. На столе лежала карта местности, изрисованная маркером. Когда я вошел, все замолчали и смерили меня оценивающим взглядом. — Молодой человек, вам же сказали оставить дома свои доспехи и оружие, — сказал полковник, который сидел рядом с генералом так же, как и в кабинете главного целителя. «Если мне дадут другие доспехи, то свои я временно оставлю здесь», — спокойно ответил я. «У меня не было в крови подобострастия к высшим чинам, и я разговаривал с ними почти на равных». «И где вы собираетесь их оставить?» — ухмыльнулся полковник. «В кустах?» «Но мы же с вами сейчас не в кустах разговариваем», — спокойно возразил я. «А он дерзкий», — ухмыльнулся майор под командованием которого и пойдет на спецзадание особый отряд. Его взгляде промелькнуло довольство. — Вот ты и храни тогда его панцирь, где хочешь! — рыкнул на него полковник, недовольно охмурившись. — Господа, давайте вернемся к обсуждению операции! — прикрикнул на них генерал. — Майор, распорядитесь, чтобы вашего целителя обеспечили всем необходимым. Майор бросил взгляд на стоявшего в стороне бойца и кивнул на меня. Тот отделился от стойки шатра и направился к выходу. «Идем», — бросил он меня на ходу. «Военные не любят много разговаривать, особенно с посторонними, а для них я явно не был своим. По крайней мере, пока, а там видно будет». В лагере царила суета, но суета упорядоченная. Живая сила и техника с точностью скользящих по лабиринтам процессор электронов. Жизнь бурлила, но не переливалась бесконтрольно через край. Все шло своим чередом. Мы прошли чуть не половину лагеря, когда остановились у входа в длинный шатер, возле которого стоял один часовой. Нас он пропустил, даже не моргнув. — Это... целитель-доброволец, — сказал мой провожатый и уставившимся в записи в журнале прапорщику. — Надо снарядить как следует. Майор Федулов сказал, что лично все проверит. — Проверит он, — произнес прапорщик с тяжелым вздохом, оторвал взгляд от журнала и устало посмотрел на меня. «Да ты же молодой совсем!» «Ты точно целитель?» «Точнее, не бывает», — спокойно ответил я, стараясь не обращать внимания на неприязнь и недоверие в его взгляде. «Такое впечатление, что сама мысль о том, что надо встать и пойти искать, для меня обмундирование причиняет его боли и страдания. Забавные все же люди бывают». «Ну пошли, целитель», — последний словом произнес с усмешкой. «Будем делать из тебя человека!» Прапорщик, непрерывно продолжая ворчать и жаловаться на тяготы военной службы, без особого труда и перенапряжения находил на стеллажах все, что необходимо. Мои доспехи, оружие, ботинки я сложил в выданный мне мешок, который затем был закинут на самую верхнюю полку. Я надел точно подошедшую по размерам военную форму, высокие берцы с артошнуровкой и усиленной защитой, Потом почти вся форма скрылась под сплошным легким доспехом. Шлем на голове сидел идеально, не ограничивая движение и обзор. Несмотря на все нежелание совершать лишнее телодвижения, прапорщик свое дело знал и ни разу не обшибся с размером. Свой рюкзак мне тоже пришлось отправить на верхнюю полку. Мне был выдан специальный рюкзак армейского целителя. Странная конструкция располсталась на спине, легла на плечи и широкими лапами обхватила живот. Что самое удивительное, его вес я почувствовал только ногами, двигаться он не мешал. Интересно, такое снаряжение только у спецназа? Наверное, да, подобного снаряжения я у стоявших у ворот Каменска солдат ни разу не видел. Напоследок он выдал мне пояс, на котором висели две кобуры с пистолетами и запасными обоймами. В прорезях на рукоятках я увидел светящиеся голубы магические патроны. Дорогая вещь, между прочим. В довершее ко всему я получил короткий автомат с таким же боеприпасом. — А палку свою в угол куда-нибудь поставь, — буркнул прапорщик, возвращаясь к своему ненаглядному журналу учета. — Это не палка, а усиленный магией протозан, — пояснил ему в мутонном, как ребенку говорят о вреде пихания пальцев в розетку. — Он не раз не жизнь спасал и еще спасет. Ну, ну — Ну-ну, — усмехнулся прапорщик, бросив короткий взгляд на протозан. Потом снова вернулся к журналу. «Бери с собой, будешь от майора комаров отгонять». «Главное, чтобы от тебя мух не пришлось», — буркнул я себе под нос, выходя из шатра. Надеюсь, что он не услышал. Я оглянулся и не увидел солдата, который меня сюда привел. Сначала я решил подождать, уперев древко протазана в землю, положил вторую руку под нависевший на плече автомат. Наверное, со стороны смотрится довольно гротескно сочетание ультрасовременной амуниции и копья. Но мне удивленные взгляды проходивших мимо военных были до лампочки. Поняв, что сопровождавший меня боец не вернется за мной, я нашел взглядом реющий над штагом главнокомандующего флаг и двинулся в ту сторону. Глава девятая Пока я шел к шатру главнокомандующего, неоднократно слышал смешки и неоднозначный комментарии в свой адрес. «Смеетесь, мне не жалко. Зато хоть кому-то настроение подняло, а то все хмурые ходят». По движениям масс я понял, что готовиться к масштабной операции в большинству реально не до смеха. Часовые возле входа в штабной шатер меня узнали чисто по копью. О моем прибытии повестили и попросили подождать. Около получаса я продолжал изображать фигуру парня с веслом, ну, то есть с копьем, потешая всех проходивших мимо. Скорее всего, экипировка спецназа на мне не давала высказываться прямо в лицо, а лишь издалека. Внутри шатра продолжалось совещание, подробности которого были, видимо, не для моих ушей. Я бы прилег прямо здесь отдохнуть, но ведь советами замучают поэтому закрыл глаза прямо стоя, начав медитировать, наполняя до отказа энергией четыре круга маны, проверяя каналы передачи этой самой энергии. Ну и разумеется, гоняя энергию как по каналам, так и по самим кругам, проверяя на микроразрывы и увеличивая прочность. Кажется мелочь, но на прочном фундаменте стоят самые стойкие строения. В любом случае, это хоть какая-то польза от вынужденного безделья, Немного времени осталось и на просмотр кратких выводов нейроинтерфейса после его анализа учебника по военно-полевой медицине. Через полчаса из шатра вышел майор, подошел ко мне и, увидев мои закрытые глаза, сделал не совсем правильные выводы. — Эй, студент, ты что стоя спишь? — то ли с удивлением, то ли с восхищением спросил он. — Настоящий десантник! Переходи к нам на постоянку! — Спасибо за предложение, — сказал я, открывая глаза. Я подумаю. Пойдем перекусим, потом я расскажу вкратце суть дела. Майор твердым шагом направился в глубь лагеря, а я старался не отставать и никого не поранить протазаном, который из руки так и не выпускал, хотя пальцы уже начинало немного сводить. Я так увлекся разглядыванием происходящего вокруг, что чуть не упустил из вида, как майор резко повернул и нырнул в одну из палаток. Чуть не распахав протазаном пол палатки, я юркнул следом. Копье положи вдоль стеночки, автомат на вешалку и садись за стол, — сказал мужчина, показав пример. Похоже, эта палатка что-то типа офицерской столовой, только за длинным столом мы были одни, и накрыто было на для двоих. Неужели это чисто из-за меня? Поздний обед организовали. Из желудка еще не окончательно провалился гуляш, но аромат каши с тушеным мясом неожиданно привлек мое внимание и стимулировал слюноотделение. «Почему именно протозан?» — спросил майор, с аппетитом уплетая содержимое своей тарелки. «Дистанция», — коротко ответил я, стараясь не отставать в темпе поглощения пищи. «Понимаю», — кивнул он, не останавливая движение столовых приборов. «Главное, чтобы в привычку не вошло махать ложкой с такой скоростью. Вот майор наверняка именно поэтому старается в высшем обществе не обедать». После скоропостижно завершившегося перекуса майор начал меня инструктировать прямо здесь, отодвинув миску в сторону. «Вот что значит сама непосредственность!» «Все приказы выполняются мгновенно и беспрекословно!» Ровным уверенным тоном начал он вещать. Гладя до моего сознания, прописны истины. «Операция? Это не светская вечеринка, это тебе не девок в баре клеить!» Секундная задержка исполнения приказа может стоить тебе жизни или жизни других бойцов, которые погибнут по твоей вине. В шлеме есть встроенные динамики рации. Слышат приказ только те, кого они касаются. Поэтому не надо думать, что это обращается не к тебе. При перемещении по открытой местности или по лесу держаться так, чтобы бойцы находились между тобой и противником. Потерять целителя из-за его безрассудного геройства — непозволительная роскошь, так как мертвый целитель никого не спасет. Я пока все понятно говорю. — Вполне, — кивнул я. — Если начнутся танцы, не надо стараться вылечить всех и сразу, вылив к чертям собачьим весь запас целительной энергии превратившись в неотсвечивающую ветошь, — продолжил майор, пристально глядя мне в глаза стараясь взглядом поглубже вбить излагаемую информацию в мое сознание. Главное — обеспечить отход раненых, улучшение их мобильности, а окончательное лечение уже потом, во время антракта. Это тоже понятно? Я молча кивнул, не отрывая от него глаз и почти не моргая. Таких увлекательных и лаконичных инструкций в моей жизни еще не было. Как я понял, моя главная задача — Выжить самому и помочь выжить, и иметь возможность продолжать сражаться другим. Все в майоре, начиная от выражения лица и заканчивая манерой разговора, выдавало в нем очень грамотного и подкованного военного специалиста. Про таких снимают фильмы, и для них льют ордена из чистого золота. Уж он-то точно не пушечное мясо, а разящий меч. И он пока единственный человек, который точно идентифицировал мое личное оружие. другие В лучшем случае говорили «копье», что вот само по себе уже неплохо. «Можешь пока погулять по расположению, жалом поводить», — сказал майор, вставая за стола. «Сбор минут через сорок. Сигнал не пропустишь, он прозвучит из динамика в шлеме по выделенному каналу команды. Также в случае необходимости эта система позволяет связаться напрямую с командиром». Чувствительно хлопнув меня по плечу, Он вышел из палатки, оставив меня наедине с моими первыми впечатлениями от общения с клыкастым волком. Такая надпись красовалась на спине майора, подкрепленной соответствующим грозным изображением. Потом я, не спеша поднялся, нацепил на плечо автомат, подобрал протазан и вышел на улицу. Дело шло к вечеру, солнце плавно приближалось к горизонту и присматривало место для мягкой посадки. Отвлекающий маневр, для участия в котором я сюда приглашен, начнется совсем скоро. Чтобы убить остаток свободного времени, я решил пойти поглазеть на технику, которая стояла ровными рядами за пределами палаточного лагеря. А здесь есть на что посмотреть. Раньше мне никогда не доводилось подходить к таким машинам практически в упор. Тут были и танки разной степени тяжести, и системы залпового огня, и мобильные ракетные комплексы. Каждая машина поражала своей мощью и величием. Несущие смерть технологии, вопреки здравому смыслу, способны вызывать благоговейный трепет. Немного в стороне стояла техника более скромных габаритов, но от остальной бронетехники ее отличала маскировка. Четко увидеть контуры получалось, только подойдя в упор. Наверное, это все как раз и поедет выполнять тот самый отвлекающий маневр. Здесь же стоял тот самый броневик, на котором меня сюда привезли. Я запомнил бортовой номер. Так, подожди. Но чтобы отвлечь внимание от чего-то, надо привлечь внимание к себе. А любую из этих машин на расстоянии больше ста метров почти не видно. Тогда как привлекать? И в чем смысл? Не буду больше забивать себе голову. Майор большой, ему виднее. Я как раз тестировал маскировку техники спецназа, отойдя подальше, чтобы очертания машин полностью расплылись и одновременно анализируя это с помощью нейроинтерфейса. Доступа к такой технологии моего рода не было, когда в наушниках раздалась команда сбора как раз возле той самой техники. Это я удачно попал, надо просто вернуться обратно к почти неразличимым пятнам, которые только что были двумя легкими танками и пятью бронемашинами. Остальная техника к этому времени уже пришла в движение, стройной колонной двинулась за пределы лагеря чтобы занять отведенные огневые позиции. Я с уважением провожал взглядом басовиты рычащие боевые машины, топая по направлению к точке сбора. Сюда же довольно быстро, но без лишней спешки, стекались военные в таком же снаряжении, как у меня, только без копья. Еще их отличало отсутствие на рюкзаках, выполнявших функцию разгрузки, красных крестов. Зато на каждом красовался скалящийся волк. Волчата собирались в стаю и готовились к походу. Все бойцы, собравшиеся в условленном месте, реально выглядели как матерые волки. Спокойные лица, внимательный взгляд, широкие плечи. Ни одного лишнего слова. Каждый с интересом посмотрел на меня, но ни один не прокомментировал мой протозан. Ни одной шутки, ни одного вопроса. Если так есть, значит так надо. Последним подошел майор, обвел взглядом присутствующих Коротко посмотрел на меня, потом более внимательно на протозан. «Что ты умеешь с ним делать?» — спросил он также спокойно. В его вопросе не было издевки или прикола. Он просто хотел понять, стоит ли мне брать столь негабаритный экземпляр личного оружия с собой в машину. Я осторожно положил на землю автомат. Все остальное мне не мешало. За несколько секунд я изобразил пару резких взмахов и выпадов, Закончив демонстрацию круговым ударом, почти застыл по стойке смирно, как парень с веслом. Если бы я изобразил такое на городской площади, был бы восторг аплодисменты. Здесь же полная тишина. Майор удовлетворенно кивнул и обратился к одному из бойцов, стоявшему позади меня. — Мишаня, док поедет с тобой, головой за него отвечаешь. А то он единственный, кто тебе может ее прикрутить на место. Я обернулся к своему новому покровителю. Так называемый Мишаня и правда был реальным медведем, а не волком. В его габариты легко поместятся два меня, и еще место останется. Громила довольно мило улыбнулся мне и чуть хрипловатым низким голосом горного тролля изрек. — Прошу. Приглашение он сопроводил широким театральным жестом в сторону открытой двери броневика. «Благодарю», — пробормотал я, кивнув и шустро проскочил внутрь, уже привычно вложив протазан на пол. Вслед за мной в машину быстро навелись еще четверо солдат. Трое сели так же, как и я, а Мишаня расположился в кресле управления, расположенной на крыше пулеметной турелью. И кто такое придумал? Он там смотрелся, как слон в песочнице. Один солдат поймал мой взгляд и усмехнулся. «Просто если его сюда посадить, будет еще хуже», — сказал он мне, когда броневик резко рванул с места. «Ну да, в салоне было две пары смотрящих друг на друга кресел и проход в заднюю часть, где располагалась вращающаяся внутренняя часть турели, а на стенах фиксированы ящики с боеприпасами. Если б Мишаня сел в кресло напротив меня, второй боец наполовину свисал бы в проход». Во время обеда майор мне очень лаконично объяснил, что суть работы его отряда – раздразнить волну исходящих из аномалий монстров и увлечь за собой, чтобы привести к специально укрепленным позициям, способным сдержать любой напор. Прямо перед позициями мы должны были резко уйти в сторону, и твари накроешь шквальный огонь. Мы же должны будем дополнительно атаковать враждебную биомассу с фланга. Потом все это повторится еще раз и еще. Сколько всего будет таких еще, майор не сказал. Незаметно издалека бронетехника летела гепардом по ровному полю, недалеко от стен города, в сторону входа в аномалию. Скоро все начнется. Я уже приготовился затыкать уши ладонями, но мы внезапно остановились. В навалившейся тишине было слышно лишь спокойное дыхание бойцов и шуршание ветра в выступающей части броневика. Я нашел, как открывается бойница, и припал к ней. Вдалеке на фоне багряного закатного неба поднимались клубы пыли, взбитые ногами сотен и тысяч монстров, объединившихся против общего врага — человека. Видимо, получив новые координаты, цепочка техники снова рванула вперед, слегка изменив курс. Чтобы пыль не летела внутрь, я закрыл бойницу. — Слышь, малой, больше никогда так не делай сказал сидевший напротив меня боец «В следующий раз можешь глаз оставить на чем-нибудь щупальце и гавкнуть не успеешь он говорил спокойно без неприязни чистая констатация факта обижаться не на что понял спасибо сказал я и уставился в покачиващийся пол машины потом закрыл глаза и начал медитировать проверяя круги маны и заполняя их до отказа если я правильно понял мы сейчас обойдем стадо сбоку и сократим расстояние, чтобы была возможность их подразнить. И по мере приближения к мутировавшей орде, чувствовать сгущение воздуха и усиленное давление энергии аномалий на органы чувств. Хорошо было бы выяснить, что первично – всплеск энергии или миграция тварей. Явно ведь, что одно стимулирует другое. Мне настойчиво кажется, что именно эти энергетические протобиранцы – Влекут за собой биомассу, которая должна захватить территорию и очистить от всего живого. После нескольких прыжков по неровностям грунта, броневик резко остановился, как следует стряхнув живое содержимое. Даже Мишаня чуть не вывалился из ячейки стрелка и сразу же вполз обратно, упоминая интимные подробности жизни древних богов. А потом началась стрельба, которой оказался не готов, уши мгновенно ушли в отказ. Несколько коротких очередей из крупнокалиберных пулеметов. Если наблюдательность меня не подвела, боеприпасы были не магическими, так как не было задачи истреблять монстров, а только раздразнить. Небольшая пауза и снова несколько коротких очередей. Потом еще такая же серия и пауза. К выстрелам я уже начал потихоньку привыкать. И в этот момент в наушнике грянул голос механика-водителя. «Держись!» Это был крик, вызванный необходимостью, а вовсе не страхом. Все вцепились во все, что возможно, и уперлись ногами в пол. В боевой машине нет ремней безопасности, чтобы не блокировать солдат в случае непредвиденных ситуаций. Техника шла на пределе возможностей, она сболтала, как игральные кости в стакане. Ну, раз мы уматываем, значит, привлечь внимание удалось. Дожить бы до окончания маневра, ничего себе не сломав. — Уже раз двадцать, — сказал шлему, — спасибо. Всех дружно вжало в правый борт, значит, начиная маневр обхода сбоку. Позади уже рвались снаряды и свистели пули. Открыт огонь на поражение. Через пару минут скачок в наушниках прозвучал приказ. — На выход! — А ты куда, парень? — бросил Мишаня, когда я вместе с остальными пошел к двери. — Сиди здесь пока, позовут, если что. Говоря это, он как раз менял пулеметную ленту. Теперь очереди из дразнящих превратились в разящие, пули четко светились голубым. Вполне логично, что очередей не последовало. Автоматы и пулеметы стреляли одиночными, чтобы бить наверняка, а не расходовать дорогостоящий ресурс в пустоту. Пальба продолжалась несколько минут, потом все затихло. Лишь редкий истрекот вдалеке напоминал о только что завершившегося массовом истреблении идущих в безумную атаку существ. Руки так отчесались снова открыть бойницу. Но я запомнил рекомендации бойца и сдержал свой порыв. Дверь броневика открылась, и бойцы вернулись на свои места. Мишаня убрала ленту с магическими зарядами и снова вставил обычное. Спустя пару минут мы опять рванули вперед. Скорее всего, уже полностью стемнело, и траекторию движения прокладывали, опираясь на показания радаров и тепловизоров. Подобный маневр «завлечения» в засаду мы повторили еще два раза. Все это время я лишь болтался в кабине броневика и не совсем понимал, зачем я вообще здесь нужен. Все подразделения работали как слаженный механизм. Боевые действия больше напоминали не войну, а планомерное истребление врага, наподобие сбора урожая. Это, конечно, хорошо. Давно пора было перейти к подобной тактике, чтобы не терять людей. Пока мы ехали в третий заход, сидевший напротив меня солдат открыл для меня Америку, показав... Как нажатием кнопки можно выдвинуть из шлема светофильтры и экран тепловизора, позволяющего видеть ночью почти как днем? Я с интересом поигрался с оборудованием, особо не веря в то, что мне это пригодится. Во время третьего обстрела толпы монстров с фланга я даже начал дремать, не обращая внимания на оглушительные выстрелы и канонаду, когда в динамиках моего шлема резко прозвучало «Док, на выход!» Я сразу обратил внимание, что... Одиночные выстрелы превратились в очереди. Мишаня развернул турель прямо по ходу движения и палил, почти не останавливаясь. Я инстинктивно схватил протезан, открыл дверь и выскочил наружу, сразу припав к земле. Сделал я это очень вовремя. Прямо над головой засвистели голубые трассеры. Осталось только понять, кому я нужен и куда надо ползти, чтобы оказать помощь. Похоже, монстры в этот раз оказались хитрее, от общей массы отделился поток который ударил во фланг отряду спецназа, считавшему себя хитрым и до этих пор оставшемуся безнаказанным. «Ориентируйся на красных светлячков!» — прозвучал в динамике голос майора. «Каких еще нафиг светлячков? Кругом тьма, хоть глаз коли Я нажал кнопку, и экран тепловизора резко поменял картинку. Я видел бойцов и то, что лезло на нас с севера. Тут и там я заметил маленькие мигающие красные огоньки. Теперь все понятно. Моя работа начинается. Глава десятая Мигающих светлячков, которые, как оказалось, были системой комплект этого снаряжения, впереди было всего пять, и я пополз к ближайшему, стараясь делать это как можно быстрее, но в то же время надо не подставиться под пули. Приходилось ей вперед поглядывать, Неожиданная атака хитрых тварей не стихала, а так как получается, что мы теперь оказались между монстрами и основной ударной силой наших военных, помочь нам особо не могут. Ракетницы отработали по тылам, атаковавшие нас волны, что тоже неплохо, но а соприкосновение не защитило. Первый же боец продолжал отстреливаться, несмотря на обширный ожог ног и левой руки. Площадь ожогов в итоге оказалась не слишком большая, спасли пластины брони но едко магическое пламя просочилось между ними через каждую щель травма очень неприятная но по сути не очень тяжелая его жизнь сейчас ничего не угрожает. я немного простимулировал регенеративные процессы успокоил кровоточащие места и пополз дальше пообещав вернуться позже когда я посмотрел на точки впереди заметил что одна не мигает а горит постоянно о таком варианте мне никто не говорил Но чутье подсказало, что он на грани, ранение очень серьезное. Иначе такого обозначения бы не было. Рискуя попасть под пули, я чуть приподнялся и рванул к нему. Это был единственный боец, который не продолжал стрелять, а просто лежал ничком на земле. Пульс на сонной артерии есть, но слабый, частый, вследствие массивной кровопотери. Я осторожно перевернул его на спину, недовольно нахмулился. На грудной клетке слева Миновав сердце, всего в паре сантиметров броня была проломлена, как картон, и зияла не рана, а целый кратер. Я остановил продолжающееся кровотечение, проследив каждый мелкий сосуд, пока не удостоверился, что оно прекратилось полностью. Теперь моя задача увеличить объем циркулирующей крови, что даже в таких обстоятельствах оказалось относительно несложно. С помощью специального ножа из своего походного набора я добрался до локтевого сгиба, Побрызгал антисептиком и установил внутривенный катетер. Мягкий флакон с физраствором воткнул в пневноманжету, накачал ее и оставил бойца, перебираясь к следующему. Раной займусь позже. Еще трое получили довольно серьезные повреждения, но гораздо легче того, что лежал сейчас под капельницей. Им я оказал первую помощь, брал риски утяжеления состояния и вернулся к волчонку с пробитой грудью что ж тебе так?» – пробормотал я, осторожно устанавливая на свои места проломленные ребра. Прихватив их для начала мягкой костной мозолью, я остановил возобновившееся кровотечение из легочной ткани и занялся ее восстановлением. Боец пришел в себя и начал постановать. Для такого ранения он держался очень мужественно и сдержанно, не мешал его спасать. Возможно, уже не раз бывал в подобных передрягах, но мне оставалось сделать все, чтобы это оказалось... Не последний. Когда повреждение легкого превратилось, благодаря моей магии, в свежий рубец, и он смог нормально дышать, я решил еще раз проверить пульс. Он стал еще чаще. Да что за ерунда. Я проверил капельницу, все в полном порядке. Заканчивающийся флакон с визраствором я поменял и снова накачал манжету. И только сейчас решил просканировать рану на заражение. Количество негативной энергии в ней шокировало, отягощало ситуацию наличия яда в крови. Значит, чистим кровь и убираем негатив. Как это сделать эффективнее? Правильно, положив пациенту руку на область сердца и пустив туда поток целительной энергии. Зная, что расход будет большой, я сразу начал медитировать. Повышенная активность аномалии и близость монстров помогали копить энергию значительно быстрее. Я держал баланс запаса Чуть больше половины, вливая энергию в бойца, не жалея сил. Полное сокращение заняло минут пять. Пульс успокоился, дыхание выровнялось. — Спасибо, док! — смог уже пропромотать спасаемый. — На здоровье! — небрежно бросил я. — Ты помолчи пока, я еще не закончил. Грохот боя заметно стих, автоматные очереди стали намного реже. Орудия легких танков и турели броневиков продолжали разносить на куски единичных чудищ на расстоянии. Некоторые бойцы бинтовали друг друга, не включая даже красный огонек, чтобы не беспокоить меня по пустякам. Неподалеку слева я увидел тушу прорвавшего оборону кровожадного танка. Наверное, это он и ранил бойца, оббив ему грудь, висевшая на хвосте массивное скорпионе из Вот оттуда такое заражение и отравление, еще бы несколько минут и парню конец. А теперь он даже смог самостоятельно сесть, уставившись на капельницу Я даже не успел ему ничего сказать. И именно в этот момент земля позади него вздыбилась, и оттуда вынырнул огненный червь сантиметров двадцать в диаметре, видимо подросток. Рефлексы дернули мою руку не к автомату, а к который я в следующее мгновение вонзил червю в голову прямо между раздвинутых для атаки жвал, как подсказывал нейроинтерфейс в этот момент. Червь вздрогнул издав странный скрижечущий звук. И рухнул в сторону от меня, острие протозана удалось освободить. «Нифига себе!» — пробормотал мой пациент, обернувшись и увидев поверженного мной монстра. Потом глянул на мой протозан, теперь уже не с безразличием, а с уважением. «Лихо ты его!» Я проверил еще раз состояние бойца, убедился, что в моей помощи он больше не нуждается, и вернулся к остальным, которые теперь сползлись в одну кучку, что значительно облегчало мне задачу. Очищать от негативной энергии я их взялся попарно. Потом уже занялся исцелением ран, начав с того, что получил ожоги, потом остальных. Через 15 минут я завершил лечение полностью, дополнительные манипуляции им не понадобятся. Мне же пришлось погрузиться в глубокую медитацию, так как мой запас энергии, несмотря на непрерывную медитацию, близился к нулю. Кто знает, как ситуация вернется дальше, и оказаться пустым не хотелось бы. Шум боя поблизости стих окончательно, добивая лишь основной пол, который прошел мимо нас. Когда я открыл глаза, увидел стоящего прямо передо мной майора. — А ты и правда молодец, твой наставник не обманул, — сказал он, и уголки губ тронула улыбка. — У нас остаться не хочешь, а то последний выделенный нам целитель убежал в панике. Так вот откуда такой настрой ко мне от окружающих. — До конца операции останусь, — ответил я, поднимаясь на ноги. — А так, мне еще учиться и учиться, до да нужного вам уровня, умений мне еще далеко. — Ничего себе далеко! — проревел стоявший немного в стороне Мишаня. — Вы видели, как танк Васю подцепил на жало? Это ведь верная смерть, а парень его спас. Он сидит на пригорочке, сухпоек грызет. — А это уже реальные чудеса кивнул майор и подошел к спасенному мной Васе. У того на груди отсутствовала часть брони и формы, в образовавшейся дыре красовался свежий рубец. В свете фонарика он выглядел не очень, но это уже вторично. Мне в тот момент было не до красоты, я жизнь спасал. «Слышь, парень!» — снова обратился ко мне майор. подойди к сюда». Он отошел пару десятков шагов в сторону от своих людей и техники и терпеливо ждал меня. Я быстрым шагом подошел, заставлять старших ждать нехорошо. Тем более, что всех этих бойцов я зауважал, а теперь это было взаимно. — Меня зовут Борис Аркадьевич, — сказал майор, когда я оказался прямо перед ним. — Мое предложение сотрудничества — не пустой звук. Я говорил серьезно. — Я все понимаю, ты еще молод, ты только учишься. Но, скажу я тебе, все бы так учились, как ты, раз ты не можешь постоянно работать у нас. Может, хоть иногда будет получаться. Возьми мою визитку, подумай. Надумаешь, звони. Ты пригодишься нам, мы пригодимся тебе. Опыт работы в условиях боя тебе на пользу, да и оплачивается правительством хорошо. Я подам прошение, чтобы тебе, кроме оплаты боевых, еще и премию начисляли за спасенную жизнь. И возвращение бойца в строй. — Спасибо за предложение, — улыбнулся я, приняв его крепкое рукопожатие, и не ударив при этом в грязь лицом. Я даже думать не буду, но согласую сначала с начальством. Без этого никак. — А, вот это правильно! — чуть шире улыбнулся майор. — Тебя звать-то как? — Иван, — ответил я. — Иван! — эхом повторил Борис Аркадьевич и поднял одну бровь. — Иван Николаевич Комаров, — полностью представился я. — Вот и отлично! — он чуть крепче сжал мою руку. — Как только решишь организационные вопросы, набери мой номер. Практику мы тебе такую обеспечим, что, ух... Он направился к ожидающему командиру отряду. Все расселись по машинам и ожидали командира от центра. Через несколько минут колонна в более спокойном темпе поехала в темноту. — Похоже, на сегодня все, — сказал сидевший напротив меня солдат. — Домой едем. А я видел, как ты того огненного червя на свое копье надел. впечатлило Не зря с тобой таскаешь. — Как ты говоришь, это называется? — Протазан, — ответил я, прижимая древко, — Ногой к борту, чтобы не катался. М -м, «Надо запомнить», — сказал солдат, разглядывая обоюдно острый наконечник. «И давно ты с копьем занимаешься?» «Лет с двенадцати», — ответил я, вспоминая, как впервые взял в руки копье. «Я тогда еще пытался высказывать свое недовольство, но тренер настоял, сказал, что потом пригодится. Ого, у тебя в двенадцать уже был личный тренер?» переспросил солдат и посмотрел на меня уже как-то по-другому. — Ты из благородных, что ли? — Да так не особо, — улыбнулся я. — Приехал сюда подзаработать, потому что бюджет семьи совсем худой. Только на меня надежда. — Ну, если станешь хорошим целителем, то шанс у тебя есть, — улыбнулся солдат. — Задатки у тебя очень даже неплохие. Главное, не давай себе сожрать, а то родители останутся у разбитого корыта. — Не дам, — кивнул я. Слишком многое еще надо сделать. Вот ладненько, из разряда мажоров я быстренько переписан в разряд кормильца, а таких солдаты из простого народа воспринимают более благосклонно. Был бы я седьмым кругом, то меня бы безговорочно уважали, а так как я, считай, новичок, то выгоднее находиться в таком статусе. Когда мы вернулись в палаточный лагерь, на востоке уже начало светлеть небо. Скоро рассвет. Если меня прямо сейчас отвезут в госпиталь, то можно будет хотя бы часок вздремнуть, а может и больше. Потом я вспомнил, где находятся мои одежды и загрустил. В этих доспехах меня точно не отпустят, а прапорщик вряд ли сидит и ждет моего возвращения в пять утра. Значит, придется где-то сидеть и ждать его прихода на рабочее место, а только потом домой. — Ты чего скис, малой? — спросил у меня сидевший напротив боец. Я вздохнул и поделился своей проблемой. «Ой, нашел, о чем печалиться!» Махнул он рукой. «Сейчас мы тебе все быстро организуем. Кажется, уже подъезжаем». Уж не знаю, как он определил, где мы находимся, сидя в закупоренном наглухо броневике. Но мы и правда через минуту сбавили ход, а еще через одну остановились. Пообещавший мне помочь боец, проводил меня до шатра с амуницией, которую охраняли двое часовых. Сказал что-то на ушко, и нас пустили оглядевшись по сторонам. Я максимально быстро переоделся в свое и оставил выданное. Боец на столе оставил какую-то записку для прапорщика и проводил меня обратно к машинам. Отряд к этому моменту разбрелся по палаткам на отдых. Возле машины стоял один майор, который поручил водителю того самого броневика доставить меня туда, где взял. То есть в госпиталь. Призрачный шанс хоть немного поспать начал обретать очертания и становиться вполне осязаемым. Машина остановилась возле госпиталя, я буквально вывалился наружу. Ноги еле шли. Войдя в холл приемного отделения, я попрощался с возможностью вздремнуть окончательно и бесповоротно. Здесь кипела работа. И кипел ее Олег Валерьевич один. В гордом одиночестве. Не оставлю же я его здесь с дюжины пострадавших. Сейчас приду, сказал я и почти бегом направился в ординаторскую, чтобы оставить вещи и накинуть халат. Когда вернулся в приемное, Олег Валерьевич был уже не один. Рядом с ним отрабатывал новые техники лечения Герасимов. — Ты чего, Вань? — поинтересовался Анатолий Федорович, не прекращая процесса лечения сразу двух пациентов. — Иди отдохни, ты же всю ночь не спал. Бледнее халата уже. — А я думал, он тут один, — пробормотал я, кивнув на коллегу. — Что теперь, в туалет, что ли, нельзя сходить? — хохотнул Герасимов. — Спи, иди, потом поговорим. Два бойца поднялись, когда Герасимов закончил, а тот перешел к следующим. Тогда я и правда могу позволить себе вздревнуть Я доплелся до дивана и рухнул, в чем был. Доспехи мне заснуть не помешали. Проснулся я от того, что меня трясли за плечо, а потом еще и крикнули прямо в ухо. — Студент, на завтрак! — голос Герасимова впился прямо в мозг. В этот момент я готов был насадить его на протазан. Даже рука невольно потянулась к поиску оружия. «Хочешь пощупать мои коленки? Боюсь, что я не в твоем вкусе!» После этой фразы ординаторы заржали, я окончательно проснулся и открыл глаза. Попытавшись встать, я понял, что сразу сделать это не получится. Все тело затекло, как отсиженная нога. Подниматься пришлось не торопясь наслаждаться тысячами иголок в каждом сантиметре своего тела. На столе стояла каша, бутерброды с маслом и чай. Все уже весело махали ложками, а я решил для начала умыться. Только сейчас дошло, сколько я проспал, ведь кашу раньше девяти редко приносят. На часах без десяти, значит, сегодня пораньше. «А чего вы меня раньше не разбудили?» — спросил я, усаживая за стол. «Я пытался», — честно признался Василий Анатольевич, поглядывая на меня искоса. Но ты издал какой-то странный боевой клич и потянулся ко мне. Тогда я отказался от этой затеи. — Вася, ну, я ж тебя просил, студента, не трогать, — высказал ему Герасимов. — Зачем ты к нему полез? — Так поступление ж было большое полвосьмого, — попытался оправдаться ординатор. — Боялся, что без него не справишься или чисто из вредности? — спросил Герасимов. Того оба варианта ответа не устраивали, поэтому молча сопел и усиленно поедал кашу, словно его неделю в голоде держали. Я усмехнулся, с повышенным энтузиазмом тоже принялся употреблять сей бесхитростный энергетический ресурс. «Ну, рассказывай давай!» «Как повеселились этой ночью?» — сказал Герасимов, откинувшись на спинку стула, когда я доедал бутерброд, запивая чаем. «Бары, танцы, девочки!» не только танца, — усмехнулся я, потом пересказал главные события этой нескучной ночи. Не думаю, что это является военной тайной, и среди нас есть шпион, который все потом расскажет аномалии лично. Тем более никаких подписок о неразглашении с меня не брали. — Молодец, не растерялся, — довольно кивнул Герасимов, когда я рассказал, как лечил дыру в грудной клетке. — Все как надо сделал. Перейти к ним на работу не предлагали. — Предлагали, — улыбнулся я. — У них там хроническая нехватка кадров. — А когда там было по-другому? — развел руками Герасимов. — Нашего брата в армии всегда не хватало. А как аномалия начала разрастаться, так тем более. Все же хотят быть великими воинами, а когда им некому дыру на заднице залатать, так сразу к нам бегут, сразу беспомощные. Вот такое вот двоякое отношение. «Те ребята, с которыми я сегодня ездил на задание и здоров в заднице и воевать будут, и без ноги», — сказал я, вспоминая, как раненые бойцы продолжали уничтожать монстров, не давая им приблизиться. «Ну, эти-то понятно», — сказал Анатолий Федорович, махнув рукой. «Это крепкие орешки. Я тебе про... графьев, да князьев, говорю, которые ходят по полю, да молнии веером во все стороны пуляют» а потом какой-нибудь шипастый червь в задницу укусит, и все, они беспомощны. Верещат на все поле, как малые дети. Хоть соску предлагай. А ведь еще смеют пренебрежительно относиться к нашему брату из-за того, что у нас нет ничего боевого. Слушая это, я укратко улыбнулся. Он и понятия не имеет, что я из такого княжеского рода, и отец меня видел именно таким воителем, раскидывающим веер молний и полчища врагов. А я вот подался в целителя, но в итоге являюсь и тем, и другим, просто пока, что это четвертый круг. Но это поправимо. Какие мои годы? Главное, как сказал тот боец, не дать себя сожрать. Пока мы завтракали и беседовали вдалеке, не переставая, пели пулеметы и грохотали взрывы. На этот раз все происходило немного восточнее, скорее всего, с участием новопривавших подразделений. «Наверное, сейчас привезут», — сказал Олег Валерьевич, ставя пустую кружку на стол. «А по-моему, уже везут», — сказал Анатолий Федорович. «Кажется, я уже слышу сирены. Бери каравай. Пошли встречать». Мы поднялись из-за стола. Олег Валерьевич и правда прихватил несколько кусков хлеба, но не для встречи раненых. Он дал хлеб, сидевший недалеко от крыльца собаки. Та его даже нюхать не стала, а продолжил смотреть на входную дверь, жалобно поскуливая. — Потерял пес хозяина, — пояснил Герасимов. — Ночью привезли разодранного в хлам. Я ничего не успел сделать. Умер. А пес так и сидит, ждет. — А это точно его, — решил уточнить Олег Валерьевич, смотревший на крупного сторожевого пса с пониманием и сочувствием. — Не того ли, что мы перевели в реанимацию? — У еще вчера суровой собаки был такой жалобный вид, что сердце дрогнуло даже у Василия Анатольевича, который ушел в ординаторскую за мясом из личных запасов. — Точно его, — ответил Герасимов. — Того, что в реанимации. Он вещи понюхал и никак не отреагировал, так что сомнений нет. — Жалко пса, — сказал я и начал медленно приближаться к собаке, держа перед собой открытые ладони, чтобы он видел, что в них ничего нет, и я не собираюсь причинять зло. Пес с некоторым сомнением посмотрел на меня и мои руки. Даже дал себе погладить, но потом снова уставился на дверь. Василий Анатольевич бросил перед ним кусок мяса, но и это не заинтересовало верного четвероногого охранника. Во двор госпиталя влетели две скорых и один броневик. Начали выгружать раненых, заводить и заносить их в приемное, а пес так и сидел практически неподвижно, с надеждой в глазах. «Хозяин никогда его не бросал». И сейчас обязательно за ним вернется. Глава одиннадцатая Новое поступление раненых было не особо большим. Возможно, благодаря войсковым целителям подоспевшего подкрепления, может быть, они не забрали на себя основную часть исходящих из аномалий монстров, но нам работалось чуть полегче. Но и я сам уже стал привыкать вот к таким вот временным овралам. В воздухе все так же чувствовалось сгущение энергии. Он был словно более вязким, но не физически, а именно из-за избытка энергии аномалий, которая создавала такое ощущение давления. Для меня это было даже хорошо, круги мана наполнялись быстрее, медитация была эффективнее, но для населения города не очень. Это вызывало усиленный поток пожилых людей, у которых стали обостряться хронические болячки, и стало появляться поражение негативной энергии аномалий даже у тех, кто не ходил в сопряженной территории за грибами, как некоторые местные. В голове промелькнуло слово «метеочувствительность». Это присуще людям с разными заболеваниями, а порой здоровьем. То, что наблюдалось сейчас, можно обозвать чем-то типа «аномалия чувствительность». Все ведь на одно и то же реагируют по-разному. Такие люди шли в госпиталь постоянно в течение дня. Хорошо, хоть их исцеление не занимало много времени. Я их очищал от негатива, чаще всего срезвую подвою. Вроде ерундой занимаюсь, но заодно руку набиваю и укрепляю четвертый круг маны. Чем больше вылечил, тем лучше. Главное следить за уровнем энергии и не забывать медитировать. Заодно базы данных нейроинтерфейса пополнялись статистикой всех моих пациентов и после обработки попадали на сервер рода. Как бы то ни было, все эти данные должны достаться роду. Наконец-то обед, я уже успел проголодаться. Учитывая ночные похождения, организм требовал восстановления. Главное не заснуть прямо во время обеда с ложкой во рту. Но во время поедания довольно непосредственного, но вполне питательного рассольника, шеп сообщил нам ободряющую новость. — Уважаемые коллеги, спешу вас обрадовать, скоро в наших рядах пополнение, — сказал Герасимов и принялся за гречку с курицей. — Нам дают еще одного целителя выселения? — обрадовался Василий Анатольевич. — Давно пора. А то эти наплывы пациентов из-за повышения активности аномалий с каждым разом все больше. — Ну, не то чтобы целителя, — усмехнулся Анатолий Федорович, продолжая с аппетитом уплетать свою порцию. — Девушку зельевара! — Чего? — удивился Василий Анатольевич, раздяяв рот и чуть не уронив ложку. — — Нам целители нужны. На кой нам зельевар? — А чего ты меня спрашиваешь? — пожал плечами Герасимов. — Иди у главного спроси. — Я что узнал, то и рассказал. Вот скоро и узнаем, зачем нам эти микстурки. Сегодня должна приехать. — Значит, девушкой вы говорите? — довольно улыбнулся Василий Анатольевич. — С одной стороны, это лучше, чем парень зельевар. Симпатичная хоть? — Не поверишь, понятия не имею. — отмахнулся Герасимов, доедая втолк. Второе. — Вот скоро придет, и сам узнаешь. Меня самого это не сильно волнует, лишь бы помогало, а не мешало. — Ну, посмотрим, — вздохнул с предвкушения Василий Анатольевич и тоже принялся уничтожать гречку. — Здравствуйте, господа, — прозвучал довольно звонкий и властный молодой женский голос со стороны входа в ординаторскую. — Прошу прощения за опоздание. Поезд пришел утром, но возникли временные трудности с жильем. Я обернулся на голос и увидел довольно молодую блондинку с прямо-таки королевской осанкой. На вид она была не намного старше меня, максимум на год или на два. Сложно определить. Но важность у нее была с большим запасом. Мне пообещали квартиру поближе к госпиталю, но поселили чуть ли не в километре отсюда. Сказала она, усаживаясь в кресло, как на трон и обводя нас вопросительным взглядом. «А где заведующий отделением?» «У него сегодня выходной?» «Нет, деточка, у меня сегодня не выходной», — чуть ли не по слогам произнес Герасимов, стараясь всем своим видом показать, что с ним так разговаривать не надо. «Я во мне, деточка», — также отчеканила блондинка и выпрямилась еще сильнее приподняла подбородок. «Я Евгения Георгиевна Лехтенбургская, дочь герцога, которого вы все, разумеется, знаете». «Впервые слышу». Бросил Герасимов, что было явно неправдой. Эта фамилия у всех была на слуху, хоть и не слишком часто. «И заведующий приемным отделением здесь я, а не вы. Так что не пытайтесь на меня давить статусом вашего родителя. Здесь это не поможет. И сразу предупреждаю. Или мы сработаемся, и вы остаетесь, или не сработаемся, тогда вы отсюда уходите. Способ я найду». Девушка открыла рот, но, видимо, нашла в себе силы, чтобы промолчать. Лишь залились румянцем щеки и благородные уши. А может, здесь только я знаю, кто такой лихтенбургский А остальные не в курсе? Может, скажи им мою настоящую фамилию, и никто не отреагирует? Тут ведь совсем другая жизнь, другой темп, другие проблемы. Так что этот вариант я тоже так сразу отбрасывать не стал. Анатолий Федорович, ну чего вы сразу так на человека напираете? — подхватился Василий Анатольевич, скочил со своего стула. — Пойдемте, Евгения Георгиевна, я вас к сестре хозяйки отведу, чтобы халатиком обеспечила, и покажу вам, где плиты стоят, чтобы травы варить всякие. — В смысле плиты? — пролепетала блондинка. Глаза ее так расширились словно ей предложили унитазы чистить собственной зубной щеткой. — Я сюда. — Не чай вам приехала заваривать? Мне лаборатория нужна, полноценная. Удивлению и возмущению юной герцогини не было предела. Весь румянец тут превратился в мертвенную бледность. Губа содрожала, но не от обиды, а от накатывающей ярости, которую она сдерживала из последних сил. — Я алхимик с дипломом, а не зельевар. — Вы в каком веке живете? Алхимия — это серьезная наука. Резко выдала она явно лишь часть того, что вихрем кружилось у нее в голове. отголоски этого вихря Так и в ее взгляде. «Я не делаю шампунь от перхоти, типа бабушки Аглайи. Мои зелья и эликсиры спасают человеческие жизни не хуже любого целителя». «Ну ладно», — Василий Анатольевич примирительно вытянул ладони вперед. «Уже, наверное, пожалел, что стрял в напряженную беседу. Раз нужна лаборатория, значит, будет вам лаборатория. С этим вопросом к Анатолию Федоровичу. Он этим вопросом занимается». — А халатик-то все равно получить надо. Идемте, я провожу. — Сама дойду, не маленькая! — буркнула блондинка, начиная понимать, что королевой ей тут не стать. Хоть по ее социальному статусу было бы логично. — Куда идти? — Из ординаторской налево почти до конца коридора, — спокойным голосом сказал Олег Валерьевич, который до этого молча и с интересом наблюдал за всей словесной баталией. — По правой стене второе так на кабинет. — На нем написано, что это сестра-хозяйка? — ледяным тоном спросила девушка, порывистым шагом подходя к двери. — Денежек на табличку не хватило, — горестно произнес Герасимов и вздохнул, как сирота на паперте. — Придется сосчитать до двух. Девушка молча вышла из ординаторской и довольно чувствительно хлопнула дверью. — Мне почему-то кажется, что это она еще и сдержалась. Была бы ее воля, разнесла бы ее в щепки. Аристократка все же, а там вполне могла проходить через такие тренировки, которые сделали ее сильнее. Тем более, что правильный подбор алхимических средств мог творить чудеса. Правда, в моем роду их не сильно-то приветствовали, так что я с этим направлением деятельности магов был знаком, к сожалению, весьма поверхностно. — Да, ребята, — протянул Анатолий Федорович, когда стук каблучков стал уверенно удаляться по коридору только не в ту сторону. — Чувствую, натерпимся мы с этим алхимиком. — Да вроде нормально, девушка, — пожал плечами Олег Валерьевич. — Просто не поняла пока, куда попала. Притрется немного, нормально все будет. — Можно подумать, ты таких лошадок регулярно обкатываешь, — ухмыльнулся Герасимов. — Я вот из простого народа, и мне таких принцесс не понять. — Да я вроде тоже не князь, — улыбнулся Олег Валерьевич. Просто видел, как подобные белоручки на глазах меняются, когда эти ручки оказываются по в крови. И... или сбежит, или же останется с нами. — Ну, олешка будем надеяться, что ты окажешься прав, — вздохнул Герасимов. — Время покажет. Главное, не прибить ее к этому времени табуреткой. — Зачем вы на себе наговариваете, Анатолий Федорович? — улыбнулся Олег Валерьевич. — У вас железная выдержка. Когда вы захотите, я-то в курсе. — Все-то ты знаешь! — улыбнулся Герасимов, слушая, как каблучки простучали мимо ординаторской в другой конец коридора. — Ладно, парни, наберитесь терпения и постарайтесь на эту королевишну особо не реагировать. Может, и правда притрется. — Будем надеяться, — вздохнул Василий Анатольевич и покачал головой. Похоже, что от его радости по поводу вливания девушки в наш коллектив... Не осталось и следа. Может, и правда, надо немного перетерпеть. В приемном было пока тихо. Обед потихоньку начал усваиваться организмом. Можно было и немного вздремнуть. Но слишком яркие впечатления встречи с нашей новой сотрудницей до сих пор держали всех в тонусе. Олег Валерьевич потянулся за коробкой с шашками, когда дверь открылась, и вернулась наша новенькая. Василий Анатольевич немного странно хрюкнул, Видимо, пытаясь держать смех. Халат ей выдали такого размера, что рядом влезет еще одна такая же принцесса, причем в ширину. Давился от смеха и заведующий, даже уши покраснели, пока он тужился, чтобы не заржать. Я начал делать дыхательные упражнения. Все же я аристократ и должен держать лицо. Лишь Олег Валерьевич оставался спокоен. — Снабжение у нас не очень, — сказал он, словно оправдывая этот халат и того, кто его выдал. Таких компактных девушек тут, видимо, давно не было. Евгения насупилась, глядя на него. Наверное, пока не решила для себя, как воспринимать свой адрес слово «компактное». Оскорбление это или комплимент? — Идемте со мной, — сказал Герасимов, усиленно изображая серьезный вид. — Покажу вам, где лаборатория. Заведующий вышел из ординаторской, девушка еще раз окинула на с холодным оценивающим взглядом И подалась вслед за ним Когда дверь закрылась Все с облегчением выдохнули Была бы она таким же Крутым алхимиком, насколько Из себя королеву устроит Усмехнулся Василий Анатольевич Сыны в ей не было Очень надеюсь на прямую корреляцию Этих двух величин Наверное так и будет Спокойно произнес Олег Валерьевич Расставляя шашки на доске Да откуда ты все знаешь Сплеснул руками Василий Анатольевич — Прямо провидец нашелся. — Знаю, — ухмыльнулся его оппонент. — Давай, студент, партеечку, пока тихо. Мы сыграли уже партии десять, когда дверь открылась, и вошел Герасимов. — Ну что, бездельники, забавляйтесь! — усмехнулся он, с ходу падая на диван. — А я вот полчаса выслушивал, в каком отвратительном состоянии у нас реактивы, и сколько всего у нас не хватает. Как вы, мол, с этим вообще работаете? — Еще список составили, какие ингредиенты заказывать надо в срочном порядке. — Я ж говорил, дельный алхимик, — сказал Олег Валерьевич, безжалостно снося мои шашки одну за одной. — Давно пора в реактивах порядок навести. — А тебя что там не устраивает? — недовольно буркнул Анатолий Федорович, оторвав голову от подушки. — Ты вроде алхимией особо не страдаешь. — Так я же месяц назад эликсир делал для прорыва пятого круга, — пояснил Олег Валерьевич. — «Долго разбирался. Вы тогда пообещали помочь, а к вам какой-то чин пришел побеседовать». А, ну да», — махнул рукой Герасимов и снова уронил голову на подушку. «Я их забыл уже». «Так чего ж ты сразу не сказал?» «Да вроде разобрался, и ладно, мне там не работать», — пожал целитель плечами. «А эта, мадам, мне там сейчас порядок наведет», — простонал Анатолий Федорович, утыкаясь носом в подушку. «Я теперь и сам там хрен что найду». Теперь в собственной лаборатории буду себя гостем ощущать. Шут с ней, пусть трудится. Скоро в деле на нее посмотрим. Стрельба вроде снова усилилась. Далеко, правда, никак раньше. Заведующего не подвели ни слух, ни чутье. Отголоски далекого боя доносились все отчетливее. Вскоре послышался и приближающийся вой сирен машин скорой помощи. — Отдохнули и будет, — сказал Анатолий Федорович, нехотя поднимаясь с дивана. — Там ни у кого мяса для собачки не осталось. Может, поесть, бедолага, не прогонять же. Я специально немного оставил, — сказал я, собирая остатки курицы в пакет, чтобы предложить прочно обосновавшемуся недалеко от крыльца сторожевому псу. Плюс уже не сидел и лежал, но на том же месте, положив морду на вытянутые вперед передние лапы. Безразличный взгляд переполнен вселенской тоской. Лишь на мгновение пёс приподнял голову, но, поняв, что хозяина среди выходивших нет, опять положил на лапы. На предложенное мной угощение он никак не отреагировал, как и на принесённую Олегом Валерьевичем миску с водой. «Жалко собаку реально, но насильно накормить такую грозную зверюгу не получится, а собачьего психотерапевта у нас нет. Остаётся надеяться, что он не зачахнет с тоски окончательно». Пес снова разрешил себе погладить, но это длилось недолго. Приехали три скорых и два броневика. Пошла основная движуха. Раненых привезли рекордное количество. Даже не думал, что такое количество может влезть в пять машин. Создалось ощущение, что сейчас еще из-под капота полезут. Самых тяжелых не стали кантовать, а расставили носилки прямо на площадке перед крыльцом. Кто мог передвигаться самостоятельно, Или с помощью друзей заходили внутрь и располагались там, кто где мог. — Так, братцы, — оценив обстановку и потеря руки, — сказал Анатолий Федорович. — Студент и Олег Валерьевич идут в приемное и лечат там, а мы с Василием Анатольевичем займемся тяжелыми. — Приступить! Уходя, я заметил гордость в глазах у старшего ординатора. Гордится, что шеф признал его более ценным и эффективным сотрудником. Но что поделать, людям не чуждо тщеславие, а этому так тем более. Олег Валерьевич быстрым шагом направился в холл приемного отделения. На лице лишь озабоченность количеством предстоящей работы, не более того. Как шеф применял открывшуюся ему с прорывом шестого круга новые технологии исцеления, я увидеть не смог, но скучно не было. Мы с напарником быстро перемещались от пациента к пациенту, останавливая кровотечение, сращивая переломы, заживляя сжоги рваной раны, очищая от негативной энергии. Самый апофеоз действия я заметил на фоне темного коридора фигуру в белом халате. Никак наш алхимик решил поинтересоваться, чем это мы так все заняты. Ведь позвать ее никто не подумал. Видев живописную картину, девушка убежала в сторону лаборатории и через пару минут вернулась с парой колбочек в руках. Пока я занимался очисткой от негативной энергии аномалий двух пациентов одновременно, у меня была возможность немного понаблюдать за ее действиями. Олег Валерьевич поручил ей пациента, а сам занялся другим. Евгения поставила свои колбочки на пол, присев возле раненого на корточки и начала снимать пропитанную кровью повязку с его кисти. В один прекрасный момент из раны брызнула кровь ей прямо в лицо. Я ожидал, что девушка распластается на полу в обморке, но не тут-то было. Она, будто даже не заметив это, подхватила с пол одну из колбочек и плеснула ее содержимое в рану. Кровотечение тут же прекратилось, и рана начала медленно затягиваться. И я так и застыл, открыв рот. Я слышал раньше, что хорошие химики на многое способны. Но это довольно редкий дар, который требует колоссального объема знаний. И лично сталкиваться с подобным мне не приходилось. Похоже, что Олег Валерьевич оказался в итоге прав. Он предвидел, что девушка — не пустое место. Продолжая исцелять пациента за пациентом, я поглядывал на действия юной герцакини Она действовала спокойно и уверенно, несмотря на то, что ее халат украшали гирлянды бурых пятен, а макияж загублен окончательно. Вполне достойна уважения, не растерялась и действовала уверенно. Скорее всего, для нее это не в первый раз. Но количество раненых девушек все-таки поразило. Я заметил удивление, легкую панику в ее глазах, когда она впервые выглянула в коридор. Когда все закончилось, голубые глаза блондинки отображали пустоту и безразличие. Скорее всего, это последствия переваренного внутри шока. Высокомерии царственности сейчас заметно не было. Поняв, что нуждающихся в помощи пациентов больше нет, она молча развернулась и ушла. Герасимова и ее напарника я пока не видел и решил выйти на крыльцо, посмотреть, как там дела. К моему удивлению, здесь тоже не осталось ни одного пациента а эти двое сидели на корточках перед псом и пытались с ним о чем-то договориться. Но если от наставника я мог ожидать что-то подобное, то от Василия Анатольевича никак, возможно, я его недооценивал. — Там герцогиня наша не появилась? — спросил, обернувшись в мою сторону, Анатолий Федорович. — Надо было ее позвать, чтобы поняла, куда попала. — Она сама пришла, — сказал я, — и третьим присел на корточке перед псом, который смотрел на нас с немым вопросом в глазах. «Где мы хозяин?» «Быстро ее откачали», — усмехнулся Василий Анатольевич. «Вообще не пришлось», — сообщил я удивительную новость. «Она довольно неплохо поработала, ее эликсиры хорошо помогают, я видел, как заживали раны». «Да?» — спросил Герасимов, лицо вытянулось от удивления. Правда, я так и не понял, чему он удивился больше. «Значит, сработаемся. Хочет гордиться, пусть гордится. Главное, чтобы на работу вовремя приходил и толк от нее был». А толк от нее, судя по всему, будет. — Я вообще не ожидал, что она что-то сделает, — добавил Василий Анатольевич. — Думал, увидит кучу раненых и море крови и сразу приляжет на пол отдохнуть. — аристократ то наш покрепче оказалась, — ухмыльнулся Герасимов. — Ну что, ребята, наберитесь терпения. Будем потихоньку обкатывать. Помощь нам не помешает. Глава двенадцатая До конца рабочего дня я нашу новенькую блондинку больше не видел. Герасимов отправил меня домой даже чуть раньше, чтобы отоспался как следует. Когда пришел домой, Матвея еще не было. В холодильнике я нашел очень даже неплохие щи. Надо поздравить слугу с удачным дебютом в приготовлении первых блюд. А нет, он как-то борщ варил, значит не впервой. В любом случае, когда еда есть, это хорошо. Определенно хорошо. Я разогрел себе щи в железной миске и сел за стол, стараясь не заснуть, пока ем. Именно за пищевой медитацией и застал меня Матвей. — О, ты уже дома, — сказал он, вваливаясь в грязных доспехах в комнату. — Я уж начал думать, что ты теперь надолго завяз там с военными. — Не, — помотал я головой. Это была разовая акция. Под утро меня привезли обратно в госпиталь. А ты откуда такой грязный? Решил покувыркаться в полном обмундировании чьим-то грядкам на крота охотился ага усмехнулся матвей на крабокрота и всякую прочую нечисть но ну, а если серьезно спросил я с сонливость уже как рукой сняло а разбирал любопытство ребят позволю на зачистку сказал матвей стаскивая себя доспехи и роняя на пол комья грязи часть волны монстров проскочила между расположением наших военных и приезжими было вы бы там что-то крупное Они б не пропустили, а всякая мелкая гадость начала нападать на села в окрестности. Стас позвонил, сказал, что нужны добровольцы, но мы и студентов тоже позвали, предложив легкую охоту. — Легкую? — усмехнулся я, представив, как он кувыркался в обнимку с туманным ежом. И только сейчас я заметил бинтовую повязку на правой голени и левом предплечье. — А это что? — «Да, в принципе, пустяки», — сказал Матвей и собрался выйти на улицу, чтобы почистить доспехи. «Думаю, что у тебя снова дома нет, а я сниму доспехи и схожу в госпиталь. положи пока свои доспехи, давай я тебе раны обработаю. Не делай так оставлять», — сказал я и потянулся за рюкзаком, где у меня лежала походная аптечка. Под повязкой на голени оказалась неглубокая, но длинная ссадина, словно провели с нажимом корявым камнем. Кровь уже не текла». Я промыл рану перекисью и приложил ладонь, которая засветилась мягким светом. «Кто это тебя так?» — спросил я. «Не поверишь, спрутолиз», — усмехнулся Матвей. «Мы с полчаса ходили, искали, где сюда прячется. Потом нас внезапно окружила целая стая. Я даже не подозревал, что их может быть так много. Чем-то напоминает массовую миграцию кошачьих василисков, на которых мы тогда наткнулись». Сказал я, убедившись, что рана сжила полностью. Влад же сказал, что никогда столько не видел. С Рыжим, наверное, происходит такая же ситуация. Давай теперь руку посмотрю. «Да там то же самое», — небрежно бросил Матвей, но руку все же протянул. «Что-то я не совсем понимаю, чем он тебя так поранил?» — спросил я, размотав бинты увидев похожую рану. «Я бы не удивился, увидев укусы». «Не, это от щупалец Почесав затылок свободной рукой, ответил Матвей. — Мне теперь одежду латать придется, вдрызг разодрал. Представляешь, у них на щупальцах оказываются тысячи мелких крючев, которыми они, наверное, удерживают добычу, чтобы не выскользнуло. — Они там тебя распяли, что ли? — спросил я, нахмурившись. Фантазия рисовала печальную картину. — Ну, почти, — усмехнулся Матвей. Стас вовремя подоспел и по отрубал им головы. — Да расслабься ты, все нормально же. Ну подумаешь, пара царапин. — А это не просто пара царапин, — возразил я. — Из-за активизации аномалии все подобные раны ведут себя намного хуже, чем если бы ты о гвоздь кожу разодрал. Много негативной энергии в рану попадает, и ткани быстро начинают изменяться. Сам понимаешь, чем это в итоге может обернуться. — Ох ты ж, — выдохнул Матвей, озабоченно глядя на свежие едва заметные рубцы. Как же мне повезло, что мы господин такой талантливый целитель. Я уже думал вообще завтра в госпиталь пойти, а то сегодня уже что-то подустал. Так не пойдет, покачал я головой. Надо как можно быстрее с этим бороться. — Да я уж понял, — сказал Матвей, опуская разорванную штанину и бросив взгляд на мой ужин. — Как сочи получились, нормально? — Очень даже, — ответил я, возвращаясь к ужину. — Пожалуй я и себе погрею есть хочу как спрруталис произнес мой слуга и напарник открывая холодильник тут еще миска холодца есть будешь вчера купил тебе специально оставил давай кивнул я я тоже голен не меньше спрруталиса который решил отхватить себе такой лакомный кусок как ты да уж ухмыльнулся матвей кусок бы им достался не маленький Только все равно на всех бы не хватило, их там было реально много. Они выскочили буквально рыжей рекой из травы и бросились на нас. И откуда только столько взялось? — Ребят, много пострадало? — спросил я, остановив ложку с холодцом прямо перед ртом. — Все пострадали в разной степени, — грустно улыбнулся Матвей, ставя миску разогретых щей на стол. — Хорошо, хоть тяжелых не было. Все равно пришлось скорую на себя вызывать. Я, правда, от них смотался, когда мимо дом проезжали, а ребят в госпиталь повезли. — В смысле мимо дома проезжали? — спросил я, удивленно вскинув брови. — А вы откуда вообще ехали? — Со стороны южных ворот, друг, — улыбнулся Матвей. «Да — Да-да, они уже настолько далеко забрались. Так что железные ставни нас стоят не зря, вполне могут прийти гости ночью. — Да уж, — буркнул я, качая головой. Если такое вдруг еще раз повторится, езжай сразу в госпиталь, то вдруг меня дом не будет. Понял, кивнул Матвей, усиленно легая на щи. После ужина я лег на кровать и взял в руки книгу, сделав вид, что читаю. А на самом деле я изучал материалы, обработанные нейроинтерфейсом. И больше всего меня, по понятным причинам, интересовала военно-полевая медицина. Все же, как бы я сильно не был погружен в эту тему, многие нюансы... Мне еще не знакомы, поэтому требовалось изучать новое. На этом увлекательном занятии я и отрубился. Даже приблизительно не готов сказать, во сколько я заснул, зато утром проснулся настолько бодрым и полным сил, что готов был не только горы свернуть, но и намотать спрутолиса на руку. Матвей еще спал, пуская пузыри изо рта. Я старался собираться максимально тихо, чтобы его не разбудить. Однако, выходя из душа, где вдоволь наплескался под бодрящими струями воды, увидел напарника стоящему у плиты и мешающим ложкой в кастрюльке какое то варево. В ноздри потянулся знакомый запах. — Овсянка, сэр! — торжественно объявил Матвей, выливая кашу в тарелку. — Я вон там яблоко покрошил. Советую выспать прямо в кашу. Очень вкусно будет. И когда ты успел все это сделать, — удивился я, добавляя в кашу рекомендованный фруктовый компонент. — Да ты так долго мылся под душем! — усмехнулся напарник. — Я думал, что ты уже кожу смываешь. Ешь, давай, не возмущайся, а я, пожалуй, еще немного вздремнул. А то вчера, пока доспехи очистил, пока штаны залатал, умаялся. Он снова рухнул на кровать и залез под одеяло, довольно быстро засопел. Я ему даже немного позавидовал в скорости засыпания, хотя и сам уже почти так научился. Стараясь производить как можно меньше шума, я надел доспехи, накинул рюкзак, взял протазан и отправился на работу. Никогда бы не подумал раньше, что буду ходить на работу в госпиталь, как на войну, в полном снаряжении. Точнее, почти в полном. Забыл спросить у Матвея, что там у нас с куртками из жабьей кожи. такую спруталист своим щупальцем разодрать не должен. Теперь вечером спрошу. Походя к госпиталю, я обомлел. Передо мной входила Наша аристократичная блондинка, но сегодня ее было не узнать. Вчера на ней было элегантное платье, сейчас оно напоминало натуральную валькирию. Блестящие доспехи полностью закрывали тело, руки и ноги. За спиной висел узкий меч-полуторник, по размерам мало уступавший оружию Матвея, но было намного изящнее. Видимо, ей тоже сказали вооружиться, поэтому сегодня пришла при полном параде. И стоит сказать, снаряжение-то явно было мастерское». Евгения мельком глянула в мою сторону и, увидев мое вытянувшееся лицо, улыбнулась одними уголками куб. «Люби производить впечатление», — получает от этого удовольствие. «Я должен был бы зайти сразу за ней, но я сначала подошел к оставшемуся на своем посту псу. Кажется, он все-таки не хочет сдаваться и понял, что если будет и дальше отказываться от еды и питья, то не сможет дождаться хозяина. Жаль, что невозможно объяснить собаке, что хозяина больше нет». Я потрепал пса за ухом. Он посмотрел на меня с благодарностью и надеждой. Только сейчас заметил, что на ошейнике есть металлический жетон, на котором была обозначена его кличка. «Ого!» — воскликнул я, глядя в глаза псу, который ответил мне вопросительным взглядом. «Ты у нас Зевс! Бог-громовержец!» Услышав свое имя, пес пару раз довольно вильнул хвостом. Я еще погладил его и пошел сообщать коллегам приятную новость — Все трое почему-то стояли перед дверью в ординаторскую с недовольными минами. Причину этого неожиданного флешмоба я уже понял. — А стой здесь, их высочество изволит переодеваться! — выдавил из себя Герасимов, скрестив руки на груди. — Пожалуй, выселю ее в лабораторию, пусть сюда только обедать приходит. Бесцельное торчание в коридоре два раза в день мне, как серпом, по... — Да. — Ну, не будет же девушка при нас переодеваться, — попрекнул его Олег Валерьевич. — А я бы не возражал, — протянул Василий Анатольевич, мечтательно улыбаясь. — Она симпатичная. — Так, а ну прекратить мне тут вот это все, — недовольно проворчал Герасимов. — Решено, выселю ее в лабораторию. Потом немного подумал и добавил. — Теперь сам туда буду, как в гость ходить. — Так можете теперь вообще не ходить, — осторожно произнес Василий Анатольевич. — Ей поручение давайте, она сама все сделает. — Тоже верно, — кивнул Герасимов, призадумавшись. Ты только один момент не учел. Медитативная релаксация в процессе разглядывания всякой хрени под микроскопом. Так вы микроскоп один в ординаторскую заберите, медитируйте, сколько влезет. С довольной физиономией предложил ему Василий Анатольевич. Анатолий Федорович строго глянул на него, собираясь ответить поострее, но в этот момент открылась дверь и вышла наша алхимичка. Сегодня на ней был халат по фигуре, а не вчерашний безразмерный мешок. И когда только успела... Она кинула холодным взором всю нашу компанию, развернулась и пошла в лабораторию, провожаемая четырьмя парами глаз. «Она ничего», — пробормотал Василий Анатольевич. «Вася, угомонись, а то расскажу твоей благоверной», — резко отдернул его Герасимов. «А ты, студент, иди сюда, к тебе разговор есть». «Я весь внимание», — сказал я, накидывая халат поверх доспеха. «Халат можешь не надевать», — остановил меня Анатолий Федорович. Через полчаса за тобой приедет машина, если ты, конечно, не воздражаешь. Майор мне звонил. Или перезвонить и сказать отбой. «Никак нет», — по-военному ответил я. «А чего они хотят на этот раз? В прошлый раз была ночная операция, сейчас только утро». «Не имею ни малейшего понятия», — немного грубовато ответил заведующий. «Так ты едешь или нет?» «Еду», — кивнул я, уже предвкушая новую порцию опасных приключений. «Тогда вешай свой халат на место и иди, пока пса покорми». Вроде есть начал. «Пса, кстати, Зевс зовут», — ответил я. «На ошейнике прочитал». «Остается только научить его молнии метать», — усмехнулся Герасимов. «Тогда идеальный охранник будет у госпиталя. Надо бы хозяйственникам сказать, чтобы какую-нибудь конуру для него сколотили». Я взял со стола специально заготовленный всеми понемногу для собаки провиант и вышел на улицу. а вот ешь», — свергнутый с олимпа, — сказал я, высыпая перед ним содержимое пакета. Пес благодарно завилял хвостом и приступил к завтраку. Воду в миске ему, видать, только что обновили медсестры из приемного. Мои поглаживания Зевс принял благосклонно, не отвлекаясь при этом от еды. Об этом говорил его беляющий хвост, главный инструмент немой собачьей речи. В положенное время за мной приехал армейский броневик. Дверь распахнулась, и уже знакомый мне боец призывно махнул рукой. — Иван Николаевич! — услышал я позади бодрый девичий голос. — Подождите! Я остановился возле броневика и оглянулся. Ко мне величественной походкой и осанкой настоящей королевы шла Евгения Георгиевна, собственной персоной. Остановившись метр от меня, она торжественно, словно вручает почетную грамоту, протянула мне сложенный в четверо лист бумаги. — Это список ингредиентов, которые вы должны привезти из аномалии. Сказав это, она также величественно развернулась и пошла обратно. Я ей даже слова не успел сказать. — Должен привезти. Пробубнил я себе под нос, пихая сложенный лист за пазуху. Так она сказала, что этот нехилый список я должен привести из аномалии. А с какого перепуга она вообще взяла, что я туда полезу во время волны? Или тут все что-то знают, чего только я не знаю? «И что мы сегодня будем делать?» — решил я спросить у солдата, занимая свое место. «Скажут на инструктаже», — коротко буркнул он и уставился в книгу. Я с удивлением разглядел у него в руках трактаток по философии. Неожиданно. Может, он готовится к защите какой-нибудь диссертации? а Да ну нет. Скорее всего, просто праздный интерес. Хотя, кто его знает. Выйдя из броневика, боец сразу повел меня в гости к прапорщику, получать снаряжение. Тот посмотрел на меня несколько недовольно, встал с усталым вздохом и направился к стеллажам. «Больше на моем складе не своевольничай!» пробурчал он, выдавая мне доспехи и оружие. А то покидался и ушел. — Больше не буду, — ответил я, переодеваясь. — Спорить с ним, доказывая что-то, я не стал. Если человек с утра уже такой уставший, ты ему свою правоту не докажешь, хоть убейся. Поэтому я молча положил на самую верхнюю полку своей пожитки и вышел из шатра, выискивая взглядом, реющий над командным пунктом флаг. Правда, оттуда меня направили к палаткам к майору. «Рад, что ты согласился, Вань!» — сказал Борис Аркадьевич, протягивая мне руку. «Я бы тебе лично позвонил, но мне до сих пор нет номер твоего телефона. Ты же мне не позвонил?» «Да я только в себя начал приходить», — улыбаясь, ответил я. «Не думал, что так скоро понадоблюсь». «Ты вчера днем понадобился», — усмехнулся офицер. «Но мы решили тебя не дергать, чтобы нормально отдохнул». «Спасибо за заботу», — ответил я с долей иронии. «Так что у нас сегодня на повестке?» — А мне нравится твой деловой подход, — улыбнулся майор, разворачивая карту. — С бойцами я совещание уже провел, но тебе вкрас объясню. Мы должны пробраться вот сюда. Карандаш ткнулся в точку на карте. Если я правильно понял обозначение, она находится на территории аномалии, на километрах в десяти восточнее ворот, через которые мы обычно заходили. У меня все похолодило внутри. Лезть в аномалию во время такого повышения активности... «А это вообще благоразумно?» Видимо, мои вопросы были написаны мне на лице. «Наше средство обнаружения не фиксируют тут значительных скоплений тварей, а крупных и вовсе нет», — пояснил майор. «Здесь находится странный объект, испускающий пульсацию энергии аномалии. В ограждении обнаружена брешь, но монстры об этом словно не знают, лишь единицы выходят погулять. Нам надо пробраться туда и выяснить, что за ерунда там находится». При возможности мы должны это уничтожить, чтобы аномалия не принесла нам новых сюрпризов. — Но если там так спокойно, то зачем вам понадобился я? — спросил я, глядя военному прямо в глаза. — Ты можешь себе представить, чтобы где-то в аномалии было спокойно? — спросил он, улыбаясь одними уголками рта. Глаза при этом оставались серьезными. — Просто там почему-то спокойнее, чем в других местах, особенно в районе ворот, где уже мухи сесть негде. — Понятно, — вздохнул я. — Значит, у меня будет шанс поработать со списком от Снежной Королевы. — Когда отправляемся? — Прямо сейчас, — сказал он, складывая карту и вставая из-за стола. — Идем, нас ждут. Майор подхватил стоявшую в углу тяжелую снайперскую винтовку с магическими зарядами и вышел из палатки. Я поспешил следом. Чутье мне подсказывало, что сегодня будет еще веселее, чем в прошлый раз. На боевой технике мы в аномалию въехать не сможем, велика вероятность выхода из строя электроники. Значит, пойдем на своих двоих, и с тем оружием, что у нас в руках. На пушки и крупнокалиберные пулеметы уповать не приходится. Тревога поселила сердце и не собиралась уходить. Но тревога не самая худшая, хуже всего страх. А вот его надо гнать в шею, пока он не загнал тебя в угол. Весь отряд уже стоял напротив бронетехники по стойке смирно в ожидании командира. Борис Аркадьевич отдал приказ, и все шустро распределились по машинам. Я ехал в том же броневике под опекой Мишани, который приветствовал меня как родного, даже немного растрогал медвежьими объятиями. Сидевший напротив меня боец помогал прижимать протозан к стенке, чтобы он не катался. Возникло такое ощущение, что я вернулся домой. Даже сам не ожидал от себя, что так быстро в это втянусь. Впрочем... Возможно, неприятности еще ждали впереди, и кто знает, что там будет. Глава тринадцатая Нас не сильно потряхивало в броневике во время езды, словно мы ехали по неплохой грунтовой дороге. Или не очень быстро. Примерно минут через двадцать колонна остановилась, и в наушниках прозвучала команда строится Выскакивая из броневика, я, естественно, не забыл про тазан. Теперь на мое оружие никто не косился, но я не восхищался, воспринимали как должное. В экипировке бойцов я заметил некоторые изменения. Теперь у каждого за спиной было по два коротких меча в ножнах, по типу японских в Акидзасе. Если рубить кучу мелких тварей, то это гораздо удобнее и дешевле, чем тратить дорогущие боеприпасы. Странно, что мне прапорщик это не выдал. Может, решил, что мне хватит протазана? Может, и хватит. В принципе, мне с ним привычнее. Да и незнакомым оружием можно таких дел наворотить, что лучше не браться. «Итак, бойцы», — звонко начал майор, строго вводя взглядом строй. «Задача сложная, но для вас ничего нового, простых нам не дают. Мы должны добраться до точки по заданным координатам и уничтожить источник импульсного излучения. Не забывать, что аномалия находится в фазе повышенной активности». Постоянно быть начеку и смотреть во все стороны одновременно. Уничтожив объект, сразу уходим. Техника будет стоять здесь и нас прикрывать. Вопросы есть? — А шампанское за победу будет, господин майор? — спросил один из бойцов, вызвал смешки в строю. — Обязательно, — кивнул майор. — Пропустим самогон через сифон. — Хватит поясничать, Шепелев. — Ты все равно не пьешь. За взрывчатку отвечаешь головой. — Понял? «Несусь никуда, держись с середины!» «Так точно!» — бодрым голосом ответил боец. Слова майора его нисколько не обидели, не смутили, видимо, это для них обычный обряд обмена любезностями. «Вот! За мной!» — скомандовал Борис Аркадьевич, и трусцой побежал в сторону дрожащей в воздухе границы аномалии. Я старался бежать строю так же, где и стоял до этого. Бросил последний взгляд на технику, которая выстраивалась в шахматном порядке лицом к аномалии. Легкие танки впереди, броневики чуть сзади. Пулеметчики остались управлять турелями. Мишанин с нами не пошел. А жаль, интересно было бы посмотреть на него в бою. В границе аномалии правда обнаружилась небольшая брешь. Воздух в этом месте казался немного прозрачнее. Разглядеть издалека такое практически невозможно. Наверное, этот артефакт случайно обнаружил патруль, регулярно объезжавший границу. Никаких тропинок и дорожек здесь не было, лишь красноватая сухая земля с редкими пучками травы и островками невысокого кустарника. Когда растительность начала становиться гуще и чаще, майор перешел на шаг, и в этот же момент он уже держал снайперскую винтовку наготове Хорошо, что я обратил внимание на других бойцов, все опустили на глаза экраны тепловизоров. Немного странно, ведь было солнечное утро, хотя и в принципе логично. Так лучше видно приближающуюся живность. Я сделал так же. Больше половины бойцов выхватили блестящие на солнце клинки с хорошо заметными магическим усилением. Парни с автоматами в руках держались в центре отряда рядом с Шепелевым, у которого сегодня рюкзак был не совсем обычной конфигурации. Видимо, в нем он нес ту самую взрывчатку. Интересно, что же за объект такой испускает негативную энергию в таком количестве? Как он выглядит? И возможно ли его вообще уничтожить? Я хотел бы задать эти вопросы майору, но он был далековато от меня, да и вряд ли знает ответы на них. А, скорее всего, и вообще никто не знает. Пока была возможность, я щипал по пути кусты и травы, собирая ингредиенты для нашей алхимички. Получится ли вообще собрать все, что она написал я даже не представляю, да и не было мне такой потребности. Очень хорошо помогал нейроинтерфейс, который подсказывал, что именно нужно сорвать и подобрать что из этого стоит дороже всего. Один нежно-голубой кустик оказался невероятно ценным, но в списке такого не было. Я решил рвануть с него побольше ценных веток, не сбавляя шага. Тут же еще дело в том, как все это собирать. Если неправильно сделать, то всю ценность ресурса можно и потерять. Поэтому я действительно старался следовать подсказкам моей родовой системы. «Слышь, док, а тебе ведь зачем?» — спросил один из бойцов, который чуть не споткнулся об меня, так как смотрел в этот момент в другую сторону. — Собираю лечебных эликсиров, — ответил я. — У нас появился алхимик, который может превратить это разнотравие в жидкость с заживляющей раны. — Ого! Не знал, что такое возможно, — произнес боец, продолжая следить за обстановкой, стараясь не избивать меня с ног. После короткого раздумья он обратился ко всем, кто поблизости. — Парни, помогите доку, рвите ботву, какую он скажет. Я поспешил отказаться от такой радости, чтобы они мне ничего не попортили. Но бойцы казались весьма понимающими, и я лишь указал на парочку трав, которые никак не пострадают, даже если их грубо срывать. Но так как мы продвигались вглубь аномалии довольно быстро, много собрать все равно не удавалось. Мы отошли от границы аномалии уже с полкилометра и передвигались довольно быстро, но осторожно. Две дюжины бронированных бойцов, и я в их числе. Если бы не протазан в руке и красный крест на рюкзаке, то я бы от них был неотличим. Клинки коротких мечей блестели на фоне черных доспехов. Пока что они идеально начищены, но скоро это изменится. И судя по стремительно приближающимся черным точкам в небе, это произойдет очень скоро. А пока это не случилось, половина отряда продолжала помогать не собирать неприхотливые компоненты из списка, пихая себе во всевозможные карманы. Меня поразило, как военные быстро подхватили инициативу и молча вызвались мне помогать. Возможно, они и сами так часто делают, получая с этого дополнительную прибыль. Однако фаза собирательства очень быстро закончилась. «Опасность в небе!» — прозвучал в динамиках голос майора. «Не забываем следить и за землей, атака может быть одновременной». Через две секунды после этого я уже проткнул протозаном первого спруталиса. Живность обильно полезла из кустов со всех сторон, ее было много и она была разной. Пока не прозвучало ни единого выстрела, лишь звон клинков пел песнь войны. В бою участвовали практически все, кроме Шепелева и пары бойцов, которые сейчас являлись его личными телохранителями, остальные охраняли ядро отряда. Бойцы старались как можно быстрее добраться до цели, усиленно отмахиваясь от существ аномалии. Росыпь черных точек над горизонтом выросла до стаи тварей, смахивающих на птеродактиле с размахом крыльев под три метра. Траектория их полета проходила мимо отряда, но они дружно ее изменили и ринулись прямо к нам, издавая каркающие скрижечущие звуки. Это в очередной раз подтверждало то, что люди для монстров аномалии — сама желанная цель. Расчитывать на короткие клинки в такой ситуации неуместно, теперь в ход пошли автоматы. Стреляли одиночными, трассирующие пули взрывали вытянутые головы кожистых воронов, вырывали большие куски плоти из тела, отрывали крылья. Каждый выстрел сопровождался падением очередного летуна на землю, где его уже добивали короткими мечами. И, разумеется, протазанам я же не собирался отсиживаться в стороне. Десятки, возможно, сотни тварей падали бездыханными а мы продолжали продвигаться в вглубь аномалии. Если я правильно понимаю, до нужного нам объекта оставалось уже недалеко. Если я верно прикинул масштаб, то от границы до источника излучения чуть больше трех километров, и около двух мы уже преодолели. В убитых существах тоже были нужные мне ресурсы. Нейр-интерфейс акцентировал внимание на каждом из них, но собирать это в режиме напряженного боя невозможно продя еще немного, мы вышли на небольшую, свободную от растительности площадку. Такое впечатление, что ее кто-то вытоптал. Это был почти идеально ровный круг. Впереди уже росли редкие деревья, дальше лес становился гуще, где-то там находится цель нашего похода. Майор приказал остановиться, и всех, кто не ранен, отправил занять круговую оборону. К моему удивлению, раненых оказалось почти половина отряда, и настал мой очеред повышенной активности. Ни один из бойцов не жаловался и не стонал, все закалены в боях и обладали просто дьявольским терпением, осознавая, что отвлекаться на раны – смерти подобно. Пока я перемещался от одного раненого солдата к другому, вокруг продолжалась сечь, обезумевшие монстры, напрочь потерявшие страх, атаковали одновременно со всех сторон. Те, кого я вылечил, заменяли тех, кого ранили только что, Но баланс постепенно смещался в нашу пользу. Осложняло ситуацию слишком быстрое накопление негативной энергии в организме солдат, которую я тоже по пути убирал. Возможно, причиной тому служил тот самый пресловутый источник. Тогда, по мере приближения к нему, интенсивность воздействия аномалий у людей будет возрастать, а это начинает немного напрягать. Благо и магию я даже без медитации восполняю быстро, преобразуя... Эту энергию в ту, что мне необходимо для работы. Майор дал команду, и мы рванули вперед, в жиденькую рощицу, за которой находился более серьезный лес. Летающих тварей больше не было, но теперь начали стрелять и по живности, выскакивающие из-за кустов. Начали появляться игольчатые волки, шипастые черви, с деревьев прыгали довольно крупные кошачьи василиски. Но самой неприятной находкой были огненные слизни. Нет, они не извергали пламя, просто в местах их соприкосновения с кожей возникала острая жгучая боль, и оставался ожог. Этой гадости нахватались, пробираясь через заросли, похожие на камыши. Что самое интересное, эти чертовы слизни не атаковали других существ аномалии. Впервые я увидел эту гадость, когда на меня бросился игольчатый волк, миновав несколько этих бесформенных комков размером с два кулака. А вот на пробежавшего через тот же куст бойца они сразу прилипли, словно ждали именно его и никого иного. Останавливаться для лечения было просто невозможно. Бойцы отколупывали слизни от доспехов ножом прямо на ходу, а чтобы не терпеть боль, брызгали на пораженные участки аэрозоль с антистетиком-охладителем. Помогало не очень, не ненадолго, но всяко легче было идти дальше. «Берегись!» — раздался в наушниках крик майора. Я глянул вперед и вовремя увидел, как в нашу сторону ломится однорогий кабан. Все отпрыгнули в разные стороны. В разогнавшегося здоровяка угодилось десяток магических пуль, взрывая крупные куски плоти. Пронесясь сквозь отряд, зверь издал дикий рев, огласивший окрестности, но сдаваться не собирался. Прихрамывая на две ноги, он достаточно шустро для подранка развернулся и снова ринулся на таран, выставив вперед метровый рог. Снова... Добежать до отряда он не успел. Точно между глаз ему вошла тяжелая магическая пуля из снайперской винтовки майора. Уже не издав ни звука, кабан рухнул на землю, пропахав кусты на несколько метров. Я с тоской посмотрел на рог который не было возможности забрать, потому что отряд сразу двинулся дальше. Следующего кабана Борис Аркадьевич успел уложить на подлете. Мы лишь выступились пропуская эту мясистую вагонетку, вспахивающую красный грунт. Лес стал гуще, и к общему веселью подключалась стая кошачьих василисков. Пришлось даже существенно сбавить темп, пока на нас перестали прыгать с деревьев эти довольно крупные ящерицы. Потом снова рванули вперед. Метров через 200 мы буквально вывалились из чащи и оказались на широкой круглой поляне, на которой находилось это. Из-под земли торчала груда камней, над которой черным обелиском возвышался вытянутой формы кристалл метра три высотой. Это не было похоже на дело рук человека, но в то же время и естественным природным явлением не назовешь. Кристалл, как гигантский перст темного властелина, указывал на небо, где сгущались тучи. Также сгущались в этом месте негативные энергии аномалии, из-за чего становилось неприятно дышать, и это усиливалось по мере приближения к кристаллу. Насколько я понял, он сейчас находится в неактивной фазе, поэтому именно сегодня была запланирована эта вылазка. Все равно чувствовалась его неописуемая мощь, которая, наверное, не уступала ядерному реактору, только несла в себе совершенно другую энергию, порождающую всю эту живность, и направляю ее на наше поселение. — Шепелев, выдвигайся вперед и минируй эту штуковину! — крикнул майор осматривая площадку сквозь прицел снайперской винтовки. Странно, живность нас в этом странном месте не атакует, хотя и нутром чую я присутствие в лесу вокруг. Даже кое-где заметил робко выглядывающие морды игольчатых волков. Давление негативной энергии было настолько ощутимым, что задерживаться здесь надолго не хотелось. Боец с грузом взрывчатки побежал к черному кристаллу, А все остальные скинули короткие автоматы, чтобы обеспечить его безопасность. Рюкзак Шепелев снимал на ходу, подбегая к груди камней. Я, не отрывая взгляда, следил, как он карабкается к основанию кристалла, как монтируют заряды вокруг него. От взрыва кристалл, как минимум, должно снести с постамента, даже если не удастся разрушить пыль. Думаю, это будет вполне достаточно, если не остановить воздействие. То хотя бы его ослабить. Установив заряды, боец бросил там же ставший ненужным рюкзак, неуверенно спустился с камней и походкой в дребезги пьяного за Булдыгин направился обратно. — Помогите ему! — крикнул майор, и двое бойцов бросились навстречу, подхватили Шепелева под руки и почти волоком потащили обратно. Тут еле перебирал ногами к этому моменту. Видимо, получил настолько большое количество негативной энергии. Задержись он у Кристалла на минуту дольше и мог бы не вернуться. «Опасно!» «Уходим!» — скомандовал майор, и все ринулись обратно в лес. Дорогу себе прокладывали, простреливая подлесок из автоматов. Пробежав по лесу метров пятьдесят, майор скомандовал остановиться и занял оборону, лежа на земле. «Шепелев, давай!» — гаркнул командир, и еле живой боец достал из кармана устройства управления и нажал кнопку. Все на мгновение зажмурились и зажали уши руками, но ничего не произошло, никакого взрыва не последовало. — Черт тебя побери! — прорычал майор, вставая с винтовкой на одно колено. — Даже примитивная электроника не работает! — Не вижу ни хрена! Все остаются на месте, двое со мной! Майор нырнул между деревьев обратно в обратном направлении поляна. К нам продолжали подкрадываться разномастные порождения аномалии, но уже далеко не так интенсивно. Большую часть мы уже перебили. Те, кто еще подходили, зачастую отвлекались на пир, который мы им устроили. Выстрел из снайперской винтовки прозвучал за секунду до оглушительного взрыва. Взрывная волна была настолько мощной, что сбила с ног всех, кто не лежал на земле. Деревья вырвало с корнем и отбросило в сторону. Некоторых бойцов накрыло такими деревьями, и я слышал крики боли. Но хуже всего было резкое усиление воздействия негативной энергии. Стало трудно дышать, сдавило виски. «Если даже я, маг, которому гораздо легче это перенести, а флюиды энергии я даже могу использовать для восстановления запаса маны, чувствую настолько значительный дискомфорт, то каково же остальным?» и медленно поднялся, стряхивая себе коми земли и сломанные ветки, и направился к ближайшему бойцу, которому удар вырванным деревом пришелся поперек спины. Я проверил пульс, еще жив. Ко мне подползли еще два бойца и помогли осторожно извлечь своего соратника из подрухнувшего ствола. Они и сами-то выглядели не очень, но старались изо всех сил. Включались еще трое, которые относительно уверенно могли передвигаться только на четвереньках. Когда боец был освобожден, я просканировал его позвоночник. Были сломаны остистые отростки нескольких позвонков. Больно, но не фатально. Небольшое смещение седьмого грудного позвонка вперед Я смог восстановить, спиной мозг не пострадал, несколько рёбер прихватил костной мозолью, других серьёзных повреждений не было, кроме зверского количества негативной энергии аномалии, которая бушевала у него во всем теле. Скорее всего, та же обстановка и с остальными бойцами отряда. Радовало только полное отсутствие монстров поблизости, иначе у них был бы шанс практически безнаказанно сожрать отряд элитного спецназа. Работы мне предстояло очень много, но фоновые значения негативной энергии, витающей в атмосфере, делали мою восстановительную медитацию в несколько раз эффективнее. Ну что, Ваня, погнали! Очистка организма от негативной энергии сразу двух пациентов я уже научился заниматься. Значит, мне предстоит очистить 12 пар. Это не быстро. Очищая первых двоих, я увидел, как почти ползком возвращается майор и двое прикрывавших его солдат. Леса вокруг нас уже практически не было, остались лишь обломанные пеньки, поваленные стволы деревьев и торчащие корни с комьями красной земли. Став на колено, я смог в облаке пыли разглядеть то, что осталось от кристалла. Там была лишь небольшая кучка щебня, оставшаяся от камней основания. По всей лыжайке были разбросаны черные фрагменты. Кристалл уничтожен, значит все эти усилия были не напрасны. Монстр вокруг не единого. Но бойцы все равно держали наготове автоматы в слабеющих руках. Полностью очищать организм от негативной энергии долго, и энергозатратно. Поэтому я выводил большую часть и переходил к следующим. Окончательно очистку проведу потом, за пределами аномалии. Надо поставить отряд на ноги и валить отсюда как можно быстрее. По пути приходилось залечивать раны и переломы. Передвигаться отряд смог только через полчаса. Помогли друг другу подняться и трусцой побежали обратно. Надо еще преодолеть почти три километра, чтобы покинуть зону аномалии и, наконец-то, позволить себе выдохнуть. — Говори, что нужно собирать, — сказал поравнявшись со мной майор. — Я слышал все. Ты нас спасаешь, а мы поможем тебе. — Да ну бросьте, не до этого сейчас, — отмахнулся я. — Не дури, Вань, я серьезно, — наставил Борис Аркадьевич. — Хорошо, — кивнул я и начал озираться по сторонам. Для более быстрой идентификации растений и кореньев пришлось активировать нейроинтерфейс. Я тыкал пальцем в образцы, и их сбору ресурсов подключился теперь уже весь отряд. Попутно выдирали щупальца из пасти спруталисов, выколопывали ножом глаза и добывали прочие ресурсы. Самым главным трофеем были два рога кабанов, которые сами по себе тянули на неплохую сумму. Я все это время пребывал в легком шоке. Бойцы сейчас для меня старались с не меньшим энтузиазмом, чем когда прорубались кристаллы через полчащие существа аномалии. Я однозначно должен уговорить алхимичку сделать для них эти эликсиры, чтобы они смогли помочь себе сами, когда нет рядом меня или другого целителя. Но это дело будущего. А сейчас надо выбираться из этого места и не натолкнуться на очередного монстра. Глава 14 Из аномалии мы не вышли, а буквально вывалились. Бойцы падали на землю на полпути к ожидавшей нас технике. Из танков и броневиков выскочили мехводы и стрелки, побежали к нам навстречу. Отстреливаться на наше счастье было не от кого. Несмотря на то, что последние сотни метров нас никто не атаковал, майор все равно приказал следить за входом в аномалию. Ситуация могла смениться в любой момент. — Совсем все хреново, — озабоченно спросил Мишаня, помогая бойцам подняться. «Не трогайте их», — сказал я ему. «Я сейчас займусь их здоровьем, и мы поедем обратно». «Понял, как скажешь, Комаров», — кивнул здоровяк, обводя взглядом всех вернувшихся. Обратил внимание на плоды собирательства, которые имелись у каждого бойца без исключения. «А чего это вы такое все приперли? Будем чай в бочке на всю дивизию заваривать? Странно, какой-то чай получится с щупальцами с пруталисы и рогом кабана. А еще глазами». — сказал Шепелев, демонстрируя пакет, в котором было десятка три глаз разного размера. — Ты что, Сань, в окулис-то заделался? — Мишаня, и его смех подхватили все, кто слышал этот разговор. Небольшая эмоциональная разрядка после пережитого нужна была всем. Даже грубые, несмешные шутки заходили на ура. — Скоро спасибо, что жабьи икры тебе на бутерброд не предлагаем, — улыбнулся Борис Аркадьевич. — А что, есть? — оживился Мишаня. «Фу!» — наморщив нос, сказал один из солдат. «Меня сейчас вырвет!» какие ты нежды Колян!» — сказал ему, сидевший рядом. «Уже забыл, что еле месяц назад в походе!» «Лучше не напоминай, мне этот суп и щупались до сих пор в страшных снах снится!» — произнес отвращением тот самый Колян. «Просто жрать очень хотелось!» Пока бойцы предавались приятным и не очень воспоминаниям, Я занимался очисткой их организмов от избытка негативной энергии, залечивал недолеченные ранние и свежие раны и ожоги от слизней. Заодно прогонял эту энергию через себя, чтобы быстрее восстанавливать потраченное. Те, кого я уже к этому моменту поставил на ноги, под руководством майора, занимались систематизацией сортировкой собранных по моей просьбе ресурсов. Я уже примерно представлял общий объем и не мог сдержать довольные улыбки. Из этого можно столько всевозможных эликсиров наварить, что можно будет обеспечить индивидуальным набором каждого из них, не говоря уже про работу госпиталя. Уж надеюсь, наша алхимичка не возмутится, что ей я предоставлю столько работы. Если что, через Герасимова попробую на нее воздействовать, может она и аристократка, но в рамках госпиталя его подчиненная. Приходя в себя, солдаты полезли в рюкзаки за сухпайками, подкопиться сейчас не повредит. А вот от энергетических напитков я попросил их воздерживаться, так как нет гарантий что это будет взаимодействовать с негативом аномалии. Не знаю, почему я так решил, но лучше перестраховаться. Зато чай и кофе, из хранившихся в броневиках термосов, пожалуй, пейте на здоровье. Мишаня и Шепелев забили спор, кто быстрее съест глаз с пруталиса. Коля от обсуждения чуть не вывернула. Борис Аркадьевич вовремя остановил нецелевое разбазаривание ресурсов вызовав у спорщиков разочарование, но ему возражать никто не стал. Наконец-то я закончил исцеление последнего пострадавшего в ходе рейда. Хоть и старался медитировать все это время, но работы было слишком много, а свободной энергии в воздухе значительно меньше, чем там, в аномалии. Запас энергии у меня опустился почти до нуля. Отпустив последнего бойца, я сел в позу лотоса и погрузился в глубокую медитацию. Бойцы отнеслись с уважением и старались не шуметь, Разговаривали малые, только шепотом. Где-то перед собой я слышал шелест, наподобие разворачиваемой обертки. Когда открыл глаза, передо мной на траве было постельно-полотенце, а точнее целая скатерть-самобранка. Собрали все, что у кого было, и накрыли мне поляну для пикника. — Ребят, да вы чего? — спросил я, сложив бровки домиком. — Нам же ехать надо. — Вот пока не поешь, никуда никто не поедет, — буркнул сидевший ко мне спиной Мишаня. Майор лежал на траве, уставившись на странной формы кучевые облака. Остальные тоже отдыхали, кто-то сидел, кто-то лежал. Трое бойцов следили за периметром с автоматом в руках. Спорить смысла нет, только больше задерживать. Я не стал больше возражать и начал с энтузиазмом уплетать подношение «Все, я больше не могу», — икнув, — сказал я, чувствую как первый кусок упирается в пригорок, на котором я сидел, а последний торчит изо рта. — Тогда, скрутив узелок, и пса вашего угости, — предложил боец, который приезжал за мной в госпиталь. — Какой, наказывается, наблюдательный. — Спасибо, — улыбнулся я. — Зевс обрадуется. — Зевс? — насторожился солдат. — Ну да, — сказал я, повернувшись к нему. — У него жетон на ошейнике. — поход это пес Димона из 36-й мотострелковой, — внезапно погрустнев, ответил боец. — Его красный медведь разорвал лоскуты. Жаль парня. И собаку жаль. Ты там позаботься о нем, Вань. Димон был очень хорошим человеком, а Зевс... Отличный пес, преданный. В том, что он преданный, я не сомневаюсь, кивнул я. Который день все ждет хозяина, даже не подозревая, что его прах давно развеян по ветру. Я о нем позабочусь, обещаю. Молодец, Ваня. Боец хлопнул меня по плечу и начал собираться. Так, привал закончен, по машинам. — скомандовал майор, и весь отряд бодро приступил к выполнению приказа. Мы ехали чуть дольше, и когда дверь броневика открылась, я открыл рот от удивления. Мы стояли перед входом в госпиталь. — Так мне же надо сдать амуницию и забрать свою одежду, — сказал я, сидевшим рядом со мной бойцам. Майор все уладил уже, — улыбнулся сидевший напротив меня. — Твоя одежда, доспехи уже здесь. А этот комплект держи при себе, чтобы больше... Этого ворчливого прапорщика не трогать. Поверь, так нам всем будет проще. Я вышел из броневика и понял, что сюда приехала вся колонна, кроме танков. Эх, жаль, коллеги не видят, с каким экскортом я приехал. Из всех машин повыскакивали солдаты с мешками и пакетами в руках. Ах да, ресурсы! Я уж как-то и забыл про них. — Это куда нести? — спросил Саша Шепелев, демонстрируя прозрачный пакет с глазами. И второй побольше со щупальцами. — Идите за мной. — сказал я, волоча мешок с ветками и листьями. Все, кто встречался по пути до лаборатории, шарахались в сторону при виде вооруженного спецназа в высокотехнологичной броне. Мне кажется, что меня, если и узнавали, то не сразу. Евгения Георгиевна потеряла дар речи, когда распахнулась дверь, и крепкие парни в броне начали складывать в угол, добытые общими усилиями. — А это вам на супчик, мадам! — поклонившись, сказал Шепелев и положил перед ней на стол пакет с глазами. Не смогу стоять если вы пригласите вашего покорного слугу на ужин. — Ну, Саня, хорош уже, — протянул один из солдат, покачав головой. — Благодарю, — холодно сказал Евгения Георгиевна, отодвигая пакет подальше от края стола. — Но нет. — Что ж, очень жаль, — развел руками Шепелев. — Тогда хорошего вам вечера и приятного аппетита. Пара бойцов тихо хрюкнули, борясь со смехом, и все поспешили на выход. — Да уж, своеобразно у них юмор, но, кажется, я даже начинаю к такому привыкать. Через минуту мы с Евгением остались одни. — Откуда это все? — спросила она, обведя кучу мешков и пакетов взглядом. — Оттуда? Откуда? — Из аномалий вестимо, — усмехнулся я. — Такая куча? — переспросила она, на лице нарисовалось безграничное удивление, стерев с собой королевское величие. — Вот теперь девушка была даже более живой, чем обычно, — А то эта ее маска аристократки портила все общение. — Ага, — кивнул я. — Все по списку, даже немного сверх того. Я нашел пакет, где почти целиком лежал тот самый голубой куст. Продемонстрировав девушке содержимое, я увидел, как загорелись ее глаза. Так и знал, что оценит в должной мере. — Ого, вот это да! — воскликнула девушка, осторожно гладя помятые веточки, как новорожденного котенка. — Это же такая редкость! Вы даже не представляете, сколько это может стоить. «Ну, — Почему же представляю? — сказал я и озвучил цену одной маленькой веточки. Информацию мне любезно предоставил нейроинтерфейс, который все взвесил и оценил. Когда я увидел эту цифру, мне и самому немного поплохело. Если бы я нашел этот куст во время первого похода в аномалию, у меня уже было бы лучшего качества оружия и броня. — откуда вы это знаете? — подозрительно прищурилась Евгения Георгиевна на днях был на местном рынке соврал я не мигнов увидел как один мужик такую веточку проает еще подумал тогда неужели какой то дурак это купит я решил поинтересоваться и узнал подробности а сегодня буквально на бегу увидел и сорвал отличная находка улыбнулась уголками рта девушка вернув лицу былое величие жаль только что так грубо сорвали надо быстрее переработать чтобы не испортилось в следующий раз постарайтесь аккуратно срезать секатором и сложить в холщовый мешок. Тогда можно будет засушить и использовать потом частями. — Хорошо, учту, — сказал я и развернулся, чтобы уходить. — Подождите, Иван Николаевич, — сказала мне вдруг спинула химичка. Я остановился и обернулся. Может, мне показалось, но она уже не старалась изображать из себя принцессу, а была слегка сконфужена. Я молча ждал продолжения. — Здесь так много всего, — начала она, не решаясь признаться, что нуждается в помощи. Я одна не справлюсь. Мне нужен помощник. Так напрямую и не сказала. Это ее внутренняя борьба вызвала у меня ухмылку. Я должен сначала уведомить об этом Герасимова, — ответил я и вышел из лаборатории. Когда я вошел в ординаторскую, где сидели с непривычно грустным видом мои коллеги, меня ожидал оригинальный сюрприз. «Аня — Аня? — протянул Герасимов, поднимая из дивана и вглядываясь в мое лицо. Остальные тоже выпучили на меня глаза. — Ну да, это наш Ваня. — А вы сначала на кого подумали? — ухмыльнулся я, снимая шлем. — А ты бы лучше не поясничал, — раздраженно выпалил Анатолий Федорович. Теперь уже я недоуменно посмотрел на него. — Да что у вас тут произошло-то? — спросил я, вопросительно глядя в глаза коллег. — Что у нас произошло? — чуть ли не крикнул Герасимов и пнул мои доспехи, стоявшие у стены под окном. — Когда нам это принесли? — сказали, что ты героически погиб, а доспехи решили принести нам на память о доблестном целителе. Мы уже объявили сбор денег на твои похороны. Так что крутись как хочешь, а похороны завтра». Молчавшие до этого ординаторы покатились от смеха. «А чего вы ржете?» — возмущенно прикрикнул на них Анатолий Федорович. Но те стали хохотать еще громче, на пределе дыхания. Разъяренное лицо заведующего тоже начало сглаживаться, появилась легкая полуулыбка. «Вот сейчас доржетесь, могилу пойдете копать!» Анатолий Федорович, — осторожно начал я. Вы мне, конечно, извините, но я был абсолютно не в курсе той нелепой шутки. Понятное дело, что не в курсе, усмехнулся Герасимов, глядя, как вытирают слезы его подчиненные и пытаются выровнять дыхание. Ладно, переодевайся. Хотя можешь, в принципе, и на эти доспехи халат накинуть. Неплохие вещички ты нам прихватил. Тебя за кражну привлекут, сказали, что я могу пока у себя оставить, сказал я снимая рюкзак. Они ещё будут ко мне обращаться. — С одной стороны, я за тебя рад, — сказал Анатолий Федорович с уже совершенно серьезным лицом, — а с другой как-то тревожно. — Но это тебе решать, я возражать не буду. — Спасибо, — сказал я, улыбаясь до ушей, но его слова о тревожности вызвали некоторую тревогу и у меня. — Я-то в лабораторию много ингредиентов по списку принес. Евгении Георгиевне нужна помощь. Не возражайте, если я пойду к ней. — Настолько много? — удивился заведующий. — Несколько мешков. Кивнул я с видом, будто это была мелочь. «Ничего себе! Тогда иди!» Я вышел из ординаторской, но первым делом решил передать привет Зевсу от друзей его хозяина. Узелок со вкусным приветом я нес в руке. Выйдя на крыльцо, я обнаружил, что собаки на месте нет. «Как же так? Ведь он лежал на этом месте, когда я приехал!» «Зевс!» — громко крикнул я. «Может, он где-то поблизости?» «Зевс!» Из-под ветви мохнатой ели, что стояла в стороне от крыльца госпиталя, появилась знакомая морда и вопросительно посмотрела на меня. «Ах, вот ты где!» — сказал я, и не держался от улыбки, шагнув навстречу. «Иди сюда, я тебе принес кое-что вкусненькое». Пес неторопливо вылез из-под ели и пошел мне навстречу, виляя хвостом. Собачий нос учил соблазнительный запах, и хвост заработал быстрее. «Наверное, пес прятался под елью от дождя». Только сейчас я заметил влажный асфальт и прибитую пыль вдоль бордюра. Надо и правда ему будку сделать. Если здесь никто не захочет, я сделаю сам. А точнее закажу. Мне нет ни соответствующих навыков, ни инструмента. Стоп! Идея! Матвей же у нас деревенский парень, рукастый. Вот он и сделает. Причем с удовольствием. Я видел, как он проявляет интерес к собакам. Накормив Зевса, я со спокойной душой отправился в лабораторию. Евгения Георгиевна разбирала мешки и пакеты, раскладывая все по контейнерам. Кое-что отправила в сушилку некоторые травы разложила на столе. Мне показалось, что она обрадовалась, снова увидев меня. — Вы меня удивили, Иван Николаевич, — сказала она, качая головой. — Вы принесли абсолютно все по списку даже больше. Как вам удалось столько собрать? — Спецназ помог, — честно признался я, помогая ей разравнивать слои травы на столе. — Всем отрядом собирали. Хоть они и утверждают, что нет, но я считаю, что я им теперь должен. «Так давайте сделаем им эликсир, которым я рано заживляла», — предложила алхимичка, и у меня начало утверждаться ощущение, что не такая уж она железная и холодная, как хочет казаться. Скорее всего, или привычка, или воспитание заставляли ее так себя вести. «Как вы думаете, Иван Николаевич?» «Можно просто Ваня», — улыбнулся я. «Мысли мои читаете?» «Женя». — сказала она, очень сдержанно улыбнувшись, и протянула мне свою аристократическую ручку. Даже не верится, что я видел эти ручки по локоть в крови, и осторожно пожал ее, едва касаясь. Спасибо, что согласился мне помочь. Дальше мы работали сообща, мы раскладывали, сортировали, вытаскивали магические кристаллы из глаз, отделяли крючки и присоски от щупалец. Поставили на стол все имеющиеся спиртовки, начинали делать отвары. Некоторые травы требовали спиртовой экстракции нужных веществ, и одна из полок стеллажа вскоре превратилась в винную лавку. — Кажется, у нас проблемы, — пробормотала Женя, опрокидывая десятилитровую бутыль, и еще утром она была со спиртом по горлышко. — Пойду спрошу у Анатолия Федоровича, — сказал я и вышел из лаборатории. Направляясь в сторону ординаторской, я услышал ругань и стона со стороны холла приемного отделения и ускорил шаг. На полу сидели лежали десятка-два солдата с ранениями и ожогами разной степени тяжести. — Ты вовремя, Вань! — обрадовался моему появлению Герасимов. — Бери вон тех возле ступенек. Ты представляешь, до обороны ворот накинулись целое стадо огненных червей, а у ребят только каждая пятая, а то и десятая пуля магическая. Так не останавливаемся, ребята, работаем! Заведующие два ординатора суетились между стонущими пациентами. Я сразу занялся теми... Кого мне поручили? Из троих я выбрал того, кто стонал громче всех. Почти вся одежда на нем была обуглена. Санитар помог мне осторожно срезать местами сохранившуюся одежду, после чего я приступил к лечению обширной ожоговой поверхности, которая, к тому же, была сильно поражена негативной энергией. Уже заканчивая заживлять рану, я краем глазу увидел, как из коридора выглянула недовольная Евгения. наверно подумала про себя. Его только за смертью посылать. Увидела, что творится в приемном отделении, сплеснула руками и убежала. Через пару минут она прибежала с двумя колбочками, в которых плескалась синяя и зеленая жидкость. Правда, вот так по цвету определить, что это такое, я не мог. Эр интерфейс тоже отказывался. Пока мы исцеляли одних пациентов, с улицы заходили новые. Но нас теперь было пятеро, и дело спорилось. Я заметил, что Евгения сначала капает на рану синюю жидкость, потом зеленую. Воздействие синей на рану практически незаметно, разве что немного изменился цвет ткани, а вот после воздействия зеленой начинаются видимые глазу восстановительные процессы. Надо бы потом спросить у нее, что это такое, в чем смысл. Прошло чуть больше часа, когда в приемном остались только четверо целителей, алхимик, средний, младший персонал. Все устало переглянулись и потянулись в сторону кабинетов, где можно отдохнуть. Воспользовавшись моментом, я наконец подошел к Герасимову и сказал про проблему с наличием спирта в лаборатории. — Что? — удивленно спросил он. Лицо вытянулось, брови поползли на лоб. — Не понял, вы его из-под полы продаете, что ли? Там же бутыль была десятилитровая, полнехонькая, вчера получал. — Чем я буду долго объяснять, давайте лучше покажу, — устало сказал я. — Идемте. — Ну, пойдем, покажешь ваш ликероводочный. В некоторой доле его утверждение правильно, Из такого количества настоев можно было сделать какой-нибудь бальзам типа биттера. Только не уверен, что из этих ресурсов получится полезный для здоровья напиток». «Етить-колотить!» — воскликнул Анатолий Федорович, увидев ряд банок, набитых травами с залитым спиртом. «Теперь понятно. Снабжение с меня расстреляет на месте изведника». «А еще вот!» — я указал ему на многочисленные кучки трав и веток которым спирта не хватило, банки в запасе еще были. «Понял, принял», — сказал Герасимов, тяжело вздохнул и вышел из лаборатории. Несмотря на его вздохи и бурчание по лицу, было заметно, что увиденное ему очень понравилось. Еще бы, он уже смог оценить работу эликсиров на практике, хоть чужими руками. Девушка неплохо помогала нам справляться с потоком пациентов и не была белоручкой и трудилась без устали. И это при ее благородном-то происхождении, которое она не то чтобы скрывала. Всячески подчеркиваю, глава пятнадцатая. Рабочий день, наконец, подошел к концу. Но перед тем, как пойти домой, я встал перед дилеммой. Идти домой в выданных мне доспехах или в своих. С одной стороны, меня мог в любой момент попросить участвовать в очередной военной операции. И вся должна быть при мне. Потому что... Отказываться от таких возможностей я не собирался. Но идти домой по городу в амуниции спецназа тоже будет смотреться странно, буду привлекать слишком много внимания. Решил, если за мной приедут, когда я дома, просто заедем в госпиталь, и я переоденусь. Вот и вся проблема. Только вот оставлять оружие с невероятно дорогим магическим боеприпасом в шкафу в госпитале точный не вариант. Немного помедлив, сложил пистолет и короткий автомат, благо вполне удобно разбирался, в более компактную версию, свой рюкзак, закинул на плечо и пошел домой в своих доспехах. Армейский рюкзак пополнил медикаментами, скорректировав комплект на свое усмотрение. Скоро здесь появится еще лечебный эликсир, если Евгений успеет все сделать быстро. — Привет! Как отработал спросил Матвей, снимая с плиты сковороду с жареной курицей и овощами. — Удивительный человек. Всегда готов встретить меня с едой. И, кстати, подобное наводит на одну интересную мысль. Надо бы попробовать закупиться мясом монстров аномалии. Пусть оно и заражено негативной энергией, но я целитель или погулять вышел. Это мясо содержит в себе очень неплохое количество магической энергии. А уж с последствиями от появления в теле негативной энергии справляюсь и своему слуге помогу. В его случае это еще и повысит сопротивляемость энергии. «Очень даже неплохо», — сказал я, потянув носом Арамаджалину. Как-то я вовремя пришел. — Да вроде как обычно, — пожал плечами Матвей. — Когда не оврал и непредвидных приключений, ты обычно в это время приходишь. Вот я и подгадал. — Понял, спасибо, — сказал я и, забывшись, бросил рюкзак на кровать. Лязгнул металл, заставив меня вжать голову в плечи. — А чего это там у тебя? — округлил глаза Матвей. — Да я сегодня снова ездил на задание в составе отряда, в аномалию ходили. Махнул я рукой. «В аномалию?» — протянул Матвей и рухнул пятой точкой на стул. фазу повышенной активности?» и Я понял, что теперь он не отстанет с вопросами, проще сразу рассказать. Я горестно вздохнул, отодвигая от себя тарелку, источающую манящие ароматы, и начал рассказы про наш поход. «Надо же, чего только не бывает!» — покачал Матвей головой, когда я рассказал про черный кристалл. «Так это тебя в рюкзаке огнестрельное оружие? Ну покажи, будь человеком!» «Давай сначала поедим», — сказал я, глядя на курицу и сглатывая слюну. Запах был уже более чарующим. «Я сейчас умру и не дождусь», — заявил мой напарник и изобразил настолько жалобное лицо, что сироте на вокзале и не снилось. «Ладно», — улыбнулся я и пошел за рюкзаком. «Только я прошу тебя осторожно, но заряжено». Я сдвинул в сторону тарелки и положил на стол два пистолета и автомат. Лицо Матвея надо было видеть. Невероятный симбиоз удивления, счастья, немножко страха. Он осторожно взял в руки автомат, погладил, как наивысшую драгоценность, с благоговейным трепетом. Потом сделал то, чего вытянул с лица у меня. Уверенными быстрыми движениями мой напарник изъял магазин, передернул затвор разобрал автомат, аккуратно осложив все детали на стол. И я, как потомок боевого рода, Тоже так умею, орудие регулярно бывало в моих руках, но от простолюдина я такого никак не ожидал. Оружие они в руки брали, только служа в армии, а Матвей там точно не был. — У ядемития, соседа в деревне, был старый автомат, трофейный вроде, — улыбнулся Матвей. — Там патронов все равно не было, и мы с Петькой, соседом моим, часто с ним занимались. Это же интересно, особенно для деревенского пацана. Я даже мечтал в армии пойти, чтобы каждый день в руках держать современный автомат. Но такое я вижу впервые. Зато разобрал так, словно несколько лет с ним дело имеешь, — усмехнулся я. Назад соберешь? Без проблем, — кивнул Матвей, через полминуты на столе лежал уже собранный автомат на боевом взводе и на предохранителе. — Мне кажется, ты что-то не договариваешь сказал я, разряжая автомат и убирая весь свой арсенал со стола. — Я от тебя ничего не скрываю, — надулся Матвей. — Про автоматы речи не заходило, я не вспоминал. Ты про меня практически все знаешь, а я про тебя почти ничего. — Ладно, не обижайся, — улыбнулся я и хлопнул его по плечу. — Ты все про меня узнаешь со временем, просто сейчас пока действительно не стоит. Для нашей общей безопасности. — Я понимаю, — вздохнул Матвей и придвинул к себе тарелку. — Давай ужинать, остывает все. «А автомат у тебя классный, какой-то новый образец!» «Вот это меня и настораживает», — признался я. «Откуда ты это знаешь?» «Опять все сначала», — вздохнул Матвей и посмотрел на меня из-под лобья. «Ладно, проехали», — махнул я рукой и взял вилку. Противостоять аромату жаленой курицы дальше было просто невозможно. «Ваня, а тебе не кажется, что ты слишком много места в шкафу занимаешь?» Недовольно протянул Василий Анатольевич, глядя на армейскую броню, форму и рюкзак, которые в самом деле занимали немнуалом место. «Это хорошо, что сейчас лето, а куда мы будем потом вешать пальто и куртки?» «Извиняюсь», — сказал я, разведя руками, — «я постараюсь что-нибудь придумать в ближайшее время». Дверь в ординаторскую открылась, и вплыла Евгения Георгиевна, уверенно держа в курс в моем направлении. «Вань, ты мне сегодня сможешь тоже помочь?» — едва заметно улыбаясь, спросила она. Работы очень много, ты вроде суть дела неплохо улавливаешь. — Хорошо, — ответил я, дождавшись кивка Герасимова. — Сейчас приду. Девушка развернулась и ушла, а Василий Анатольевич уставился на меня, как на восьмилапого енота. — Уже перешли на «ты»? — лицо его вытянулось, потом глаза сузились. — шустра вас не завидуй, — отчитал его Герасимов. — Думай о супруге, и тебе сразу полегчает. Василий Анатольевич нахмурился, но больше ничего не сказал. А я благодарно кивнул Герасимову и ушел в лабораторию. Мы продолжили разбирать травы, снова зажгли все спиртовки и использовали почти весь спирт, который принесли с утра. — А вот этих трав не было в списке, — сказал Евгений, показывая на несколько кучек на подоконнике. — Этого я не писала, даже не знала, что здесь это растет. — А, это я заберу, — сказал я. Собирал чисто для себя, просто не успел сразу унести. — А тебе она зачем? — удивилась девушка. — Как это зачем? — На продажу, мне деньги нужны. — пожал я плечами. — Еду же надо покупать и за квартиру съемную платить. Ремонты, совершенствование амуниции. Да чего я рассказываю, ты сама прекрасно знаешь, для чего деньги людям. — А ты не можешь немного со мной поделиться? — слегка смущаясь, спросила она после небольшой паузы. — Деньгами? — Удивился я, не ожидал такого от нее услышать. Но все в жизни бывает. «Нет, что ты!» Замахала она руками и густо покраснела. «Я имела в виду эти травы. Мне нужно совсем немного... Не безвозмездно, конечно, я все оплачу, просто... Немного позже, зарплата...» Наверное, я в первый раз достаточно сильно удивился, чтобы удивляться сейчас. «Значит, получается, у нашей герцогини с деньгами не густо, раз она не может расплатиться за нужные ресурсы сразу». Там не такая уж и космическая сумма за несколько веточек. Вернемся к утверждению, что все в жизни бывает. Возможно, что это мой рычаг. Стоит попробовать. Давай договоримся так, — начал я. Я дам тебе этих трав, сколько тебе нужно. А ты научишь меня изготовлению эликсира, заживляющего раны. Договорились? Просто поможем друг другу. Ее лицо тут же стало каменным, и она уставилась мне в глаза холодным взглядом, обдумывая мое предложение если у тебя в голове зародилась мысль что я хочу составить тебе конкуренцию чтобы в последующем выжить отсюда гони ее обезоруживающе улыбаясь сказал я мне это нужно только для личного пользования ты думаешь что я не сделаю для тебя эликсир спросила она подняв одну бровь но не меняя выражение лица думаю что сделаешь снова улыбнулся я просто разные обстоятельства в жизни бывают да и просто на будущее девушка еще некоторое время молча смотрела на меня пытаясь найти какой-то подвох, но я спокойно и открыто смотрел ей в глаза, и она наконец-то сдалась. «Ну хорошо», — кивнула она, — «я все равно хотела попросить тебя мне помочь, если ты, конечно, не против». «Естественно, я не против», — ответил я, — «если Герасимов не будет возражать, он все же равно наставник, я должен согласовывать такие вещи с ним. А я думаю, он не будет возражать, если мы будем заниматься изготовлением эликсиров в момент затишья». «Во время массовых поступлений я и сама не буду в лаборатории отсиживаться», — улыбнулась девушка. Былое напряжение в ее осанке и выражение лица растаяло. Она сейчас стала выглядеть как-то более живой. Более настоящей, что ли, а не демонстративно ледяной. Но все равно продолжала держать дистанцию. Видимо, это у нее в крови. Мы совместными усилиями перебрали травы, которые были собраны сверх ее списка. Она взяла себе достаточно скромное количество, а остальное... Расфасовали по пакетам, чтобы мне было удобнее сдать это в аптеку. Следующий этап. Распределили по банкам и залили спиртом все, на что не хватило спирта вчера. А потом уже засели перед лабораторным оборудованием. Еще пока не начали, я хотел тебя спросить. Начал я. Девушка снова насторожилась. мне это уже начинало веселить, но я старался не показывать вида. Во время последнего поступления пациентов у тебя в руках было два эликсира синий и зеленый можешь мне пояснить что это а девушка снова немного расслабилась синий это очищение он нейтрализует негативную энергоаноалии которые были обильно заражены все эти раны не так как это сделал бы целитель но все же это облегчает задачу а зеленый это да тот самый ранозаживляющий который ты просишь меня научить тебя делать теперь понятно кивнул я, вспоминая, как менялся вид ткани в ране, когда она капала туда синюю жидкость. «А синий можно использовать только так?» «Я поняла, что ты имеешь в виду», — сказала девушка. «Если немного увеличить концентрацию раствора и добавить еще один компонент, то его можно принимать внутрь, чтобы очистить от негатива весь организм. Только дозировка очень строгая. Надо не больше трех капель нанести на хлеб или на сахар». Можно растворить в воде, но он очень плохо растворяется. Это будет даже не раствор, а скорее эмульсия. Так это получается, что это эликсир на жировой основе, — удивился я, кинув взглядом на стои, отвары и продолжавшие тихо бурлить на спиртовках большие колбы. Что-то у меня в голове не складывается. — Так это же только первичные заготовки! — воскликнула девушка, хлопая меня по плечу и рассмеялась. Потом она резко спохватилась и засмущалась от собственного панибратского поведения. Но в тот момент мне показалось, что мы почти друзья. Видимо, она была еще не готова к такому, просто временно поддалась эмоциям. А если поддалась, значит, не такая уж она и ледяная, какой хочет казаться и показалась с самого начала. «Сейчас я продемонстрирую тебе на примере зеленого эликсира, который заживляет раны», — сказал Евгений тоном, как разговаривает учитель с учеником. «А ты смотри и запоминай». Она поставила перед собой семь колбочек и пробирок с разными растворами. Потом достала из шкафа бутыль с рапсовым маслом и осторожно налила в мерный стакан пятьдесят миллиметров. «Это база для эликсиров. Все нужные нам вещества растворятся там, а балласт уйдет», — тем же поучительным тоном продолжила Евгения. «Но ведь спирт эмульгирует жир», — возразил я. «А кипячу я это все для чего?» Немного раздраженно спросила она, тыкая пальцем в булькащую на спиртовке колбу. «Просто благодаря хорошей вытяжке ты запаха спирта не почувствовал. Часть, конечно, попадает в масло, но лишь немного усиливает его текучесть Зато в итоге легче эмульгируется в воде при необходимости». «Достаточно сложно», — улыбнулся я. «Но очень интересно. Продолжим». Девушка начала колдовать с компонентами по очереди, Наслаивая их поверх основы, осторожно вращая это все стеклянной палочкой, потом также осторожно сливая верхний слой. Нижний после каждого этапа менял цвет. Причем порой очень неожиданно. Я как завороженно наблюдал за процессом, а нейроинтерфейс старательно записывал каждый этап производства в базу данных. Через четверть часа передо мной стояла колбочка, в которой покачивалось около 100 миллилитров изумрудно-зеленого эликсира. Вспоминая, сколько она наносила его на раны, этого должно хватить на пару массовых поступлений пациентов. — Это то, о чем я думаю? — спросил я на всякий случай. — Да? — пожала она плечами и сдержанно улыбнулась. — Эликсир готов, можешь забирать, он твой. «Отлично — Отлично! — обрадовался я, потирая руки. Заткнул колбочку, притертой стеклянной пробкой, и отставил в сторону. — Давай теперь я сам попробую сделать хочешь сказать что ты все понял и запомнил спросила она надменно улыбаясь ну я попробую настаивал я ну хорошо попробуй с съехицей ответила она сложила руки на груди и отодвинулась от стола не буду мешать я начал воспроизводить порядок ее действий сначала отмерял масла потом осторожно наслаивал настои и растворы иногда она деррглась чтобы меня поправить но наверно интерфейс на мою ошибку или неправильное решение указывал раньше чем успевала вмешаться Евгения. Самостоятельно я провозился немного дольше, но вскоре на столе стояла еще одна такая же колбочка. У девушки были такие удивленные глаза, словно я только что голым пальцем из куска малахита сделал цветочек. Такой прыткости она от меня явно не ожидала. Ее можно понять, если бы не встроенный в мою голову чип, я бы все эти действия с первого раза настолько точно не воспроизвел. «Ты этим уже раньше занимался?» — спросила Евгения, словно внезапно превратившись в ледяную королеву. — Конечно же, ты не поверишь, — спокойно улыбнулся я, открытый прямо глядя ей в глаза. — Но эликсир я сейчас сделал впервые в жизни. — Не может такого быть, — сказала она, словно высыпала куски льда из ведра на стол. — Ты сейчас действовал как алхимик, движение немного неуверенное, как у начинающего, но ты ни разу нигде не ошибся. Такое невозможно сделать с первого раза!» «Я очень старательно запоминал», — ответил я, спокойно улыбаясь. «Я очень прилежный ученик». Евгения медленно вздохнула и покачала головой, продолжая сомневаться в моей искренности. «Ладно, давай продолжим», — сказала она, снова наливая масло в чистый мерный стакан. В этот момент без стука распахнулась дверь, и на пороге материализовался взволнованный Василий Анатольевич оно ну, бегом в приемное! — выпалил он и тут же исчез, оставив дверь распахнутой. Мы подорвались с места, я хотел было схватить со стола одну из колбочек с зеленым эликсиром, но передумал и быстрым шагом покинул лабораторию. Женя взяла свои дежурные колбочки и поспешила вслед за мной. В холле царило кровавое месиво. Настолько изуродованных солдат я еще не видел ни разу. Одного уже констатировали. Санитары накрыли тело простыней, которая тут же пропиталась кровью унесли. Еще одного реанимировал Герасимов пока что успешно. Двое ординаторов прыгали от пациента к пациенту, останавливая кровотечение. Я уже понял, что ждать приказов не придется, и выбирал себе пациента сам, ориентируясь на внешний вид и тяжесть состояния. Меня поразил характер рану бойца, которого я решил лечить первым. Такое впечатление, что кто-то огромный зацепил его когтями за бок. Расстояние десяти сантиметров друг от друга были четыре длинные рваные раны разной глубины, словно по нему махнули небольшим ковшом эскаватора с заостренными зубьями. Попавшиеся на пути кости были раздроблены. Я пока ни разу не видел такого и не представляю, кто может нанести такие раны. мечтатель измышлять нет времени. Я остановил продолжающееся кровотечение, занялся восстановлением костных структур, а потом и мягких тканей. Кроме того, в ранах было адское количество негативной энергии аномалии. Значит, бойца все же не экскаватор пропахал, монстр. Немало негатива распространилось и по всему организму. Я убрал его лишь наполовину и попросил бойца оставаться на месте, пока он сделал попытку стать, а сам перешел к следующему. Солдат стонал от боли, но на нем не было ни пятнышка крови, никаких либо повязок. Правда, руки и ноги лежали на носилках не совсем естественно, и дышал он очень часто и поверхностно. Сканирование показало, что у него сломано больше половины костей, словно он упал плашмя на землю с высоты, но следов падения не было. Еще одна загадка. Спросить у него пока что не получится, от полученных травм он был в полубредовом состоянии. Странно, что вообще в сознании. Я начал потихоньку восстанавливать кости, убирая смещения и прихватывая Костные отломки мягкой костной мозоли для начала. В первую очередь, грудная клетка. Теперь парень хотя бы сможет нормально дышать. Евгения вертелась поблизости, залечив раны. От переломов ее эликсиры не помогали. Таких пациентов она оставляла нам. Надо учесть, что алхимия не всесильна, хоть и способна на многое. Впрочем, если предоставить ей больше ингредиентов, то, возможно, ситуация изменится. Надо будет с ней поговорить потом, а пока необходимо работать далее. Глава шестнадцатая За жизнь раненых мы боролись около часа, когда работы столь много, то время становится весьма субъективным. Еще одного солдата спасти, увы, не удалось, его унесли санитары. Тяжесть нанесенных ему ран оказалась чрезмерной, но это не сразу заметили, так как все раненые были в очень плачевном состоянии. Догадываюсь, что немало унесли мертвыми с поля боя, где это произошло. Насколько я знаю, регулярные войска внутрь аномалии не суются. Занимаются только охраной периметра, на рейды в зараженную территорию ходят только отряды добровольцев, искатели приключений и, разумеется, ради заработка. Как недавно выяснилось, бывает там и спецназ. Судя по изодранным и пропитанным кровью лохмотьям, это была обычная регулярная армия. Возможно, наткнулись на что-то особенное во время зачистки пригорода от проникших сюда из аномалий существ. «Этого тоже в реанимацию!» — сказал Герасимов санитаром, заканчиваясь с последним пациентом. Ординаторы с тяжелым вздохом молча плюхнулись на скамейку возле регистратуры. Шеф стоял в центре, уперев руки в бока и бездумно наблюдал, как санитарка носится за шваброй, убирает с пола напоминание того, что здесь только что имело место. Евгения посмотрел на почти пустые колбы, развернулась и неторопливо пошла в сторону лаборатории. Я собирался последовать за ней, но посмотрел на свой халат и решил сначала переодеться в ординаторской. — А ты знаешь, кто все это устроил, Ваня? — услышал я вдруг со стороны входа знакомый голос, заставивший меня обернуться. В не успевший забыть боль и смерть приемное отделение вошел Борис Аркадьевич, полной экипировки. — Если я правильно понял, вы это знаете, — спросил я, сделав шаг ему навстречу. — К сожалению, да, — кивнул майор. и у лицо было сейчас особенно суровым и омраченным. — Это красный медведь, Вань. Новая тварь, вырвавшись из аномалии, чтобы крушить все вокруг. — Что еще за красный медведь? — поинтересовался Анатолий Федорович, так и стоявший в центре. — Впервые о таком слышу, — добавил я, приближаясь к майору. Мой интерфейс не выдал, поэтому запросу никакой информации, предложив изменить или уточнить запрос. До сегодняшнего дня о нем, возможно, никто не знал, — произнес майор, глядя на еще неубранные пятна крови на полу. Рота мотострелков направилась проверять территории на востоке. Отстреливая всякую мелкую гадость, вошли в лес, а выйти смогли лишь немногие, которых вам как раз недавно привезли. — Вы ведь ко мне пришли, верно? — спросил я. — За тобой, Комаров, — грустно улыбнулся майор. — Не о же просто рассказать. Нас посылают на его поимку, и без целителя нам никак, сам понимаешь. Я обернулся на Герасимова, который стоял, сложив руки на груди. Он некоторое время задумчиво смотрел на меня, словно пытаясь понять мой настрой. Его взгляд я встретил немного взволнованно, но уверенно. — Только не лечь на рожон, студент, — тихо произнес наставник. — «Старайся держаться подальше. Если это чудовище тебя разорвет, то и от отряда мало что останется. Некому будет их спасать». «Твой начальник дела говорит, — кивнул майор. — Собирайся». «Одну минуточку», — бросил я и почти бегом устремился к координаторской. «Что-то случилось? — окликнуло меня по пути Евгения. — Поеду со спецназом ловить чудовище, которое устроило эту мясорубку». Сказал я ей, не останавливаясь, вошел в ординаторскую начал спешно снимать свой доспех и одежду, потом натягивать форму спецназа, броню, рюкзак. Снова вышел в коридор уже в полном снаряжении для похода. Только сухпайка у меня не было, но это не беда. Поделится, как в прошлый раз, если до этого дело дойдет. — Ваня, постой! — окликнула меня со стороны лаборатории Евгения, я услышал приближающийся стук ее каблуков. — Вот что успела, возьми с собой, там поделишься, объяснишь, как пользоваться. Она вручила мне два небольших пластиковых контейнера, в которых лежали пробирки с зеленым и синим эликсиром. — Спасибо тебе за заботу, — улыбаясь, сказал я девушке, забирая контейнеры. — Да со что? — махнула она рукой. — Мы же им обязаны таким количеством рабочего материала. — Береги там себя, Ваня, и возвращайся. А то что, мне одной все это разбирать, что ли? Контейнеры я не без труда запихал в боковые карманы рюкзака. Возможно, мне показалось, но девушка была немного встревожена. Неужели так переживала за меня? Или просто встревожена тем, что неподалеку ходит по лесу монстр, убивающий вооруженных солдат десятками? Решил не забивать себе этим голову, благодарно кивнул ей, развернулся и ушел вслед за майором. Во дворе госпиталя стояли два броневика, а не вся колонна техники спецназа. Дверь машины, на которой я всегда ездил, была открыта, оттуда высунулся знакомый боец и махнул мне рукой. Я погладил вышедшего из-под елия проводить меня Зевса, и залез броневик. Майор уже запрыгнул во второй. Как только дверь закрылась, машину тронул с места, и как испуганный сайгак понеслась прочь из госпиталя, а потом и из города. Я держался за все, что можно, прижимая ногой протазан к стенке. Через открытую бойницу я видел лишь мелькание травы, кустов, деревьев, Выглянуть, чтобы смотреться и не улететь при этом в сиденье, было невозможно. Минут через двадцать броневик остановился, к нам подсели остальные бойцы. Здоровяк Мишани залез в кресло турели, и мы помчали дальше. Через бойницу я успел увидеть, как нас обгоняет, прыгая на кочках, легкий танк, чтобы встать в голову колонны. Теперь мы уже направлялись в сторону нашей цели. «Было бы интересно увидеть этого загадочного красного медведя. Главное, чтобы это не стало последним, что я увижу в своей жизни». «Надо держаться подальше», — как сказал Анатолий Федорович, и подтвердил майор. Еще минут через двадцать наш парневик сбавил скорость, резко повернул и остановился. В наушниках прозвучала команда «Строиться». Две шеренги стояли на опушке леса через минуту. Майор окинул взглядом бойцов, попутно проверяя амуницию. Ребята, враг толком неизвестный и страшный. Уложил уже десятки мотострелков и столько же тяжело ранил. Четким голосом начал Борис Аркадьевич на пустынную речь. Иван Николаевич, наш целитель, не даст собрать, что ранения были очень тяжелыми. После этих его слов бойцы с интересом покосились на меня. Тем временем майор продолжал. Зверь большой, очень сильный и опасный. Раньше его никто не встречал, называют красным медведем но его пока нет, ни в каких классификациях и особенностей неизвестны. Наша задача уничтожить это существо, а то, что от него останется, предоставить ученым. Старайтесь близко не подходить, стреляйте издалека по конечностям. Надо лишить его мобильности, дальше будем решать по ходу действия. «Господи майор», — официально обратился я, — «разрешите сказать?» «Да, Ваня», — кивнул он. Я вышел из строя, достал контейнеры с пробирками и повернулся к строю. «К сожалению, пока не получилось сделать это на всех», — начал я, достав по одной пробирке с жидкостями синего и зеленого цвета. «Это эликсиры, которые могут пригодиться в бою. Синий убирает из раны негативную энергию, а зеленый залещивает рану. Если меня вдруг поблизости не окажется, надо нанести на поверхность раны несколько капель синего, потом зеленого». «А выпить можно?» — спросил один из бойцов. «Такое возможно, но эликсир надо особым образом развести», — покачал я головой потом подготовлю и такие варианты. — А желтого эликсира нет? — спросил Саша Шепелев. — С эффектом шампанского. По строю пронеслись сдавленные смешки. Майор громко прокашлялся, после чего наступила тишина, нарушаемая лишь шумом хвои на ветру. Даже щебета птиц не было слышно. — Разобрать пробирки по группам. Запасные будут храниться у меня, — сказал Борис Аркадьевич, и бойцы без лишних слов приступили к исполнению приказа. В контейнерах в итоге осталось по три пробирки каждого вида, и я передал их майору. В километре к востоку прозвучали автоматные очереди, возможно, кто-то еще наткнулся на этого медведя. Воздушная разведка указывала на его местоположение именно в этом квадрате. Это я узнал от других бойцов, когда мы выдвинулись трусцой в этом направлении. Рядом со мной бежал Мишаня с ручным пулеметом. Не создавалось впечатления, что полутораметровый агрегат Больше пуда весом как-то сковывал его движение, словно свинтовка бежит. Миновав широкую просеку, мы стали углубляться в сосновый лес. Лиственных деревьев и подлеска здесь уже не было. И лес просматривался на добрую сотню метров вперед. Когда до красного медведя оставалось полкилометра, отряд рассыпался широкой шеренгой. Я шел чей позади, рядом со здоровяком Мишани, который сам сейчас больше походил на бронированного медведя с большой пушкой в лапах есть в руках, разумеется. Майор велел ему за мной присматривать. «За дока головой отвечаешь, Миша!» сказал ему майор. Впервые услышал, что здоровенного пулеметчика нормально называют по имени. Это все Мишаня, что я даже не знала а корректно ли к нему обращаться иначе. Впереди меж деревьев двинулась крупная тень. Бойцы сбавили шаг и вскинули автоматы, глядя на цель сквозь коллиматоры. Шли максимально осторожно, стараясь не наступать на сухие ветки, которых здесь было достаточно. Массивная тень впереди уже угадывалась четче, когда у кого-то справа хрустнула под ногой предательская ветка. Рано или поздно это должно было случиться. Все тут же замерли. Тень впереди тоже. Отряд стоял с минуту неподвижно. Нашего запаха монстр не ощущал, так как мы заходили с подветренной стороны. Но и тут засада, ветер изменился. Тень впереди утробно рыкнуло. От этого звука по спине пробежал холодок. И внезапно стало жарко. Тень стала выше и начала медленно приближаться, хрустя сухими ветками так, словно там что-то покрупнее кровожадного танка. Я тоже хотел взяться за автомат, но с портозаном в руке это было неудобно. Бросать свое верное оружие посреди леса тоже не вариант. Я сделал правильный выбор. Влил... В усиленной магии наконечных портозана дикий коктейль из двух видов энергии, если предоставится такая возможность, выпущу в гиганта двойной разряд, каким убил в прошлый раз того же самого танка. Потом уже буду объяснять, как у меня это получилось. Выживание важнее. Медведь под четыре метра в высоту постепенно приближался, шел не торопясь, спокойно оценивая обстановку, возможно догадываясь, что впереди затаились не просто еда, но и опасность. Пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнечные лучи в какой-то момент осветили ярко-красную шерсть. Цвет и размеры медведя казались нереальными. Края шеренги немного начали загибаться вперед, образовывая дугу. Когда медведь был уже довольно отчетливо виден, в наушниках прозвучала команда открыть беглый огонь по ногам монстра. С и слева от меня затрещали короткие автоматные очереди, пулеметы пока молчали. Меня немного удивило, что я не увидел голубых трассеров, которые были хорошо видны в солнечный день. Видимо, специально зарядили сначала обычные патроны, чтобы только обездвижить монстра на какое-то время. Или же их цель его разозлить. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Медведь встал на задние лапы, став выше еще метра на два, и издал дикий рев, больно ударивший по барабанным перепонкам. Почти одновременно с оглушающим ревом пришла ударная волна, опрокинувшая весь отряд, меня отбросило назад и несколько метров протащило по земле, вспахивая опавшую хвою. Кроме невидимого удара, я почувствовал невероятное давление негативной энергии, аномалии, словно перед нами был не похожий на гигантского медведя монстр, а тот странный черный кристалл в активной стадии. Даже мне, магу, было тяжело это вынести, что уж говорить о бойцах, которые скрючились на земле, схватившись за шлемы руками. В голове мелькнула мысль. Ну вот и поохотились. Сейчас он нас здесь раскатает. Продолжая реветь, медведь приближался, сотрясая каждым шагом землю. Давление негативной энергии усиливалось. Бойцы пытались подняться с земли, чтобы снова открыть по зверю огонь, теперь уже усиленными магией пулями. Движения были неуверенными и замедленными, как во сне. Ситуация изменилась внезапно. Давление негатива резко ослабло, потом совсем прошло. Сознание прояснилось я почувствовал в воздухе потрескивание мощного магического щита. Я обернулся назад и увидел, как к нам приближается еще один отряд. Поверх такой же брони у них была накинута маскировочная сетка, наподобие той, что делает практически невидимым имбернение машины, только более мелкая. Двое шли впереди и держали вытянутые руки перед собой, обратив ладони вперед. Наверное, именно они держали магический щит. «Взвод двою!» скомандовал майор и показал личный пример выстрелив выстреле в голову медведя снайперской винтовки. Только сейчас я смог в полной мере разглядеть этого гротескного монстра. Пасть была непропорционально крупнее головы. На лысом черепе возвышались четыре загнутых черных рога, вокруг которых почти осязаемо витали флюиды негативной энергии. Все тело медведя словно мелкопульсировало, отправляя в разные стороны лагеря, Невероятное количество энергии аномалии, подавляя все живое вокруг. Тяжелая магическая пуля достигла цели, но чудесным образом отрекошетила от рога, нисколько его не повредив. Медведь махнул огромной лапой, свалив сразу пару сосен. Я увидел эти огромные когти. Именно эта лапа и зацепила бойца, которого я лечил сегодня утром. Шквальный огонь трассерами достиг цели. Махнетые ноги зверя... Расцвели голубыми вспышками, но эффекта не было заметно. Зверь словно зарычал, опустился на четыре лапы и бросился вперед, ломая деревья, как сошедший с рельсов локомотив. Стоявшие на его пути бойцы бросились в стороны. Я оглянулся на подоспевающую помощь. Они тоже разделились, чтобы пропустить махину сквозь строй и оказаться сзади. Барьерники в это время продолжали держать щиты. Тут среди их отряда я увидел мага вокруг рук которого возникло золотое свечение. Он готовился ударить монстра молниями. Впервые вижу, чтобы отряд магов действовал так слажено Медведь должен был пронестись метрах в семи от меня. На мой страх и риск я решил сократить дистанцию, проигнорировав возмущенный возглас Мишани. Вливая всю накопленную энергию в протазан, я направил острие вперед и ударил с двойным разрядом в левую заднюю лапу, когда медведь проносился мимо меня буквально в нескольких метрах. Одновременно со мной в бок монстру ударили мощные золотистые разряды, выпущенные магом. Они прекрасно скрыли мои собственные действия. В запале боя я не сразу понял, что выставленный магами защитный барьер разделен надвое. А я и еще несколько бойцов оказались под прямым воздействием интенсивного излучения негативной энергии, спускаемой монстром. Солдаты снова упали на землю скрючились от боли. После магической атаки зверь сильно сбавил ход, хромая на заднюю левую ногу. В местах, куда ударил я и стоявший неподалеку маг, алая шерсть заметно почернела. Красный медведь явно был серьезно ранен, но, к сожалению, не смертельно. Он развернулся, и с пасти пошла темная пена, сорвавшаяся брызгами вперед, когда этот опасный монстр снова заревел на всю округу. Теперь в басовитом яростном рычании появилась нотка боли. «Значит, мы на верном пути». Только хватит ли сил продолжить это сражение и не погибнуть прямо здесь? Медведь снова поднялся на задние лапы, но левая проседала, и зверя немного повело в сторону, пока он не уперся в затрещавшую от нагрузки сосну. По команде Байора бойцы начали стрелять единочными в голову гиганта, теперь все пули были исключительно магическими. Вот только эффект снова был минимален, словно стреляли слону в лоб из рогатки. Больно, обидно, но не смертельно. «Да что ж ты за тварь такая!» — прорычал за моей спиной Мишаня, выпустив в голову медведя длинную очередь тяжелыми голубыми трассерами. Одна пуля угодила монстру точно в глаз, еще две влетели в рот. Рев мгновенно прекратился. Зверь рухнул на четыре лапы и затряс головой. «Это все?» — возмутился Мишаня. «Просто невкусно!» Я тем временем усиленно медитировал, пользуясь избытком негативной энергии в воздухе, пропуская ее через себя и сразу вливая в партозан по поверхности которого побежали золотистые молнии и зеленые искры. Две искры неохотно работали вместе, но слушались меня и готовили оружие к новому удару. Бойцы прекратили пальбу, чтобы не перестрелять друг друга, а маги готовились к новой атаке и постепенно приближались к чудовищу, которое на некоторое время словно потеряло ориентацию в пространстве. Впрочем, нельзя сказать, что все это время маги сидели без дела, собственно, как и я. Я ударил практически одновременно с магами, все три потока энергии сошлись на лысом черепе и рогах, после чего голова монстра буквально взорвалась, разбросав массивные рога в разные стороны. Огромная красная туша рухнула на землю, продолжая какое-то время пропахивать опавшую когтями, как плугом. Потом зверь затих. Самое неприятное во всем этом, что по оценке нейроинтерфейса, что мелькало у меня перед глазами, Если бы не моя помощь, то ничего бы не вышло. Собственная естественная защита этого монстра выдержала бы атаку магов, и потом нам пришлось бы «Ой, как несладко!» Иного выбора у меня не оставалось, если я хотел выжить. «А ты неплох, целитель!» — услышал я незнакомый голос слева от себя. Я повернулся на голос и увидел, как ко мне подходит мужчина лет тридцати в броне, покрытой маскировочной сеткой. «А ты точно целитель? Впервые вижу, чтобы наш брат бил монстров молнии из копья». «Тебе копье какое-то особенное? Или ты не такой уж целитель?» Я молча смотрел ему прямо в глаза. Еще не отошел от боя и давящих волн негативной энергии, чтобы быстро сообразить с ответом. «Ты чего, парень, язык проглотил?» Мак остановился в шаге от меня, осматривая меня, как товар на прилавке. «Вас что-то не устраивает?» Спросил я, стараясь говорить спокойно, но голос слегка дрожал от перенапряжения. «А ты чего такой дерзкий?» Выдавил Мак сквозь зубы. Не знаешь, как разговаривать со старшими по званию? Эй, мак! Оставь парня, — жестко сказал вовремя подошедший Борис Аркадьевич. Это мой боец и мой целитель. Передо мной и ответ держать будет, если потребуется. Глава семнадцатая Мак, звание которого я определить не смог, с недовольной миной повернулся к новому наглецу, посмевшему ему перечить. Приложи сейчас к его лицу лакмусовую бумажку, и она покажет зашкаливающую кислотность. «А ты еще кто такой?» — выдавил он себя, словно его тошнило «Майор Федулов, командир отряда быстрого реагирования», — коротко козырнув, ответил Борис Аркадьевич. «Это мои бойцы. Я за них отвечаю, а они отвечают передо мной. Если у вас есть какие-нибудь претензии, можете обращаться к своему начальству. Они свяжутся с моим». «Я обязательно обращусь, можете не сомневаться». Не сказал, а буквально выплюнул макс с такой недовольной миной, словно ему нагадили в любимую кашу. И чего так завелся? Еще раз смерив меня недовольным взглядом, Мак окликнул своих бойцов и отряд, подоспевших к нам на помощь. Построился, развернулся и ушел прочь. — Все-таки интересно, кто их сюда прислал? — пробормотал майор, провожая взглядом тающие в лесу силуэты. На утренней планерке ничего подобного не обсуждалось. Мы должны были здесь быть одни. — Но в итоге ведь хорошо, что они пришли, — рискнул я высказать свое мнение. — Иначе мы отсюда могли бы не вернуться. — Здесь с тобой не поспоришь, — сказал Федулов, оглядываясь на своих бойцов. Некоторые из них пытались встать, часть уже не пытались, а сидели, облокотившись спиной о ближайшее дерево. Несколько человек валялись на опавших хвои постановая и держась за голову. Лишь плечистый пулеметчик Михаил более-менее уверенно держался на ногах и довольно ровной походкой подошел к нам. — Я ими займусь, — сказал я и направился к ближайшему лежащему на земле бойцу. — Да, Ваня, займись, — услышал я за спиной голос майора. — Нам пора возвращаться, и лучше это сделать как можно быстрее. У всех бойцов в организме было огромное количество негативной энергии аномалии. Серьезных травм, которые я бы не мог облегчить, ни у кого не было. В некоторых были сломаны ребра и другие кости в результате удара о дерево во время действия ударной волны. По сравнению с тем, что я видел утром в приемном отделении, мы отделались легким испугом. На восстановление здоровья отряда у меня ушел почти час. Далее встал вопрос. Как транспортировать огромную тушу красного медведя, чтобы предоставить ее для изучения? Майор ходил вокруг большой кучи красного меха, пинал ногами массивной лапой и качал головой. Потом, видимо, решил связаться с командованием. Во время разговора он отошел в сторону, и я слышал лишь обрывки фраз. «И как, по-вашему, я должен это притащить? В рюкзаке?» Речь Федулова звучала довольно раздраженно. эта махина, весит тонн десять, не меньше». «Я его даже на танк погрузить не смогу!» «Что? Волоком тащить?» «Здесь около тридцати километров!» «Он сотрется об дорогу! Мне тогда проще сразу шкуру с него снять!» Майор еще раз пнул медведя и отошел в сторону, тяжело вздыхая. Я видел, как играют жевлоки у него на висках, видимо, по ту сторону телефона, его не хотели понимать. «Нет, голову не привезу! От нее мало что осталось!» Усмехнулся Федулов подойдя к тому месту, где у медведя совсем недавно была голова. — Рога вон валяются, могу их привезти. Услышав эти слова, уже я тяжело вздохнул. Я как раз присмотрел себе один рог, из которого можно было сделать навершие для протазана. Если уж от него отрекошетила пуля от снайперской винтовки, значит, это очень крепкий материал, гораздо лучше того, что представлял собой рог кровожадного танка. Похоже, майор увидел мой... Полный тоски взгляд и сразу все понял. «Да, два рога могу привезти», — сказал мужчина, глядя мне в глаза. Я невольно улыбнулся. «Ну да, было четыре. Понятия не имею, куда делись остальные два. Видимо, разлетелись. Что? По-вашему мне заняться? Больше нечем, как искать полез эти обломки. У меня люди еле живые остались. Нам отсюда надо ноги уносить. Короче, тушу медведя как-нибудь разделаем и привезем в расположение по частям». «Будет желание, собирайте сами. Будет вам огромный красный франкенштейн. Можно еще голову от мамонта приделать, идеально будет смотреться». Буквально прорычав последние слова, Борис Аркадьевич нажал отбой и убрал телефон в карман резким движением. «Что там у тебя, Ваня?» — обратился майор ко мне, пнув один из валявшихся на земле черных рогов. «Сильное заражение негативной энергии», — ответил я. «У некоторых переломы, но не так много». Мне нужно еще около получаса, чтобы всех привести в порядок. После сможем уже более быстро покинуть это место. — Понятно, — кивнул майор, снова бросив взгляд на медведя. — Так, обращаюсь ко всем, кто уже на гах. Идем заниматься разделкой этой чертовой туши. Исцеленные мной бойцы достали свои клинки из ножен и под чутким руководством Бориса Аркадьевича начали отделять от огромной туши передние и задние лапы. Сам майор немного подумал, потом все же отделил от туши то, что осталось от головы, и запихнул в отдельный мешок. Очищая пострадавших от негативной энергии аномалии, я краем глаза проследил, как четыре рога положили в два отдельных мешка по паре увесистых черных штуковин в каждый мешок. На один мешок Федулов нанес метку красной аэрозольной краской. — Миш, — обратился майор к здоровяку, старательно — отрубавшему огромным медвежью правую заднюю лапу, указывая ему на помеченный мешок. Этот спрячешь в своей машине в уголок за турелью, чтобы никто не видел. Отдашь потом доку, когда в госпиталь его повезешь, понял? — будь сделано! — прокряхтел Мишаня, пытаясь поднять огромную лапу. Ему на помощь поспешили еще четверо бойцов. — Ну и махина! Да тут из каждого когти можно здоровенный тесак смастерить. — Отруби ему один! — усмехнулся наш командир. «Ты заслужил!» «А я...» возмущенно протянул другой боец. «А ты не заслужил!» уже более серьезно ответил майор. «Пока Миша в него пулемет разряжал, ты прикарнул под деревом!» «Так я ж не специально...» недовольно пробубнил солдат. «Меня этой... волной накрыло! Вот! Разговор окончен!» отрезал майор, наблюдая, как к нам пытается пробраться один из легких танков. Бойцы побросали свои дела и тоже наблюдали за танком. Некоторые уже начали делать ставки. Проедет или не проедет? Майору пришлось прикрикнуть на своих подчиненных, чтобы они снова занялись делом. Танк свалил пару молодых сосенок, но дальше проезд был перекрыт более толстыми стволами. До четвертованной туши медведя он не доехал всего метров тридцать. Борис Аркадьевич быстро оценил ситуацию и принял единственно правильное решение. Лапы и тело медведя обвязали тросом и прицепили к танку, который медленно пятясь начал вытаскивать это все из лесной чащи. Вытащив части медведя на широкую поляну начали привязывать их по отдельности сзади к танкам и бронемашинам, стараясь сделать так чтобы они не цеплялись за землю. Для этого на машину забиралась чуть ли не половина всего отряда и общими усилиями приподнимали увесистую часть тела тросами и канатами, фиксируя их за выступающей части корпуса. Судя по разговорам и усмешкам, такого рода приключений спецназу пришлось испытывать впервые. Увесистый кусок медвежатины не стали подвязывать только к броневику, который должен был отвезти меня. Сколько времени ехали обратно, даже не могу сказать. от Отпережного потрясения и перенапряжений вызванного последующим исцелением такой кучи раненых, я почти сразу заснул, продолжая отчаянно держаться за поручни. Сидевший рядом боец, Вжал меня в угол, чтобы не так болтало на ухабах и поворотах. Осознал я все это, когда мы уже подъезжали. Я поблагодарил соседа за заботу и вышел из броневика, все еще пытаясь понять, где я. Точнее, я сразу понял, где я нахожусь. Но остальная картинка была как в тумане. — Вань, постой! — услышал я сзади голос даровика-пулеметчика. Мишаня, который со своей бородой и сам был похож на медведя, вытащил из тайника, помеченный майором мешок, и вручил мне. — Держи, боец! — сказал он, передав мешок и хлопнув меня по плечу. — Я видел, как ты шандарахнул молнии этого лесного громилу. Маги без тебя, небось, не справились бы. — Ага, рога бы так далеко не раскидала, — усмехнулся я, вспоминая этот эпизод. а тот момент было вовсе не смешно. — Вань, никогда не преуменьшай свои заслуги, — улыбнулся здоровяк. — Этим с удовольствием займутся другие, например, завистники. Тот маг не просто так до тебя домогался. Явно завидует. Если еще, когда его увидишь, будь осторожен. — Понял, спасибо, — улыбаясь, ответил я, подхватил тяжеленные рога и пошел ко входу в приемное отделение. Из-под ели вылез Зевс, уверенным шагом подошел ко мне, виляя хвостом. — А ты потихоньку увеличиваешь радиус передвижения, да, пес? — спросил я, потрепав его за гривок. — Только вот угостить мне тебя нечем. Может, что от обеда останется, если мне оставили. Сначала я направился в лабораторию. Добычу решил оставить там, а то снова начнутся очередные наезды, что я занимаю в ординаторской слишком много пространства. Может и правда найти какой-нибудь ненужный чулан в подвале для своих находок на будущее. Хотя вряд ли в провинциальном госпитале, находящемся практически на передовой, найдется ненужное помещение. Каждое такое помещение всегда оказывается кому-нибудь да нужно, пусть и чисто для галочки. Увидев меня живого и здорового, Евгения с облегчением выдохнула и даже едва заметно улыбнулась. Выходит, переживала за меня. Мелочь, а приятно. Я дошел до дальнего угла и грохнул на пол мешок. «Ого! Что это?» — резко подхватилась девушка и уже стояла рядом со мной. Видимо, вспомнила, с какой добычей я вернулся в прошлый раз и рассчитывала на что-то новое. «Рога красного медведя», — ответил я, собираясь уже уходить. «Это того самого?» Округлив глаза, спросила она. Во взгляде читалась смесь чувств, страх, восторг и дикий интерес. «Так ты его убил?» «Я в этом участвовал», — уклончиво ответил я. «Дойду до Герасимова, доложу о прибытии. Если у него никаких поручений не будет, вернусь и помогу с эликсирами». «Хорошо, буду ждать», — неожиданно спокойно сказал Евгения, но мне показалось, что она что-то задумала. Даже стало интересно, что именно, но это действительно пока может подождать. Я вошел в ординаторскую. Сотрудники госпиталя в это время спокойно резали шашки и не сразу заметили, что я вернулся. Анатолий Федорович дремал на диване, но как только я вошел, приоткрыл глаза и бросил на меня косой взгляд. — Если ты вернулся, что у тебя скоро будет красная шуба, я верно говорю? — полусонным голосом спросил наставник. Ординаторы теперь тоже оторвали взгляды от доски и смотрели на меня, словно я уже пришел в этой самой шубе. — Почти. — усмехнулся я. — Только красные шубы будут у ученых. Им повезли расчлененку этого тик-гиганта. — Здоровенный? — спросил Василий Анатольевич. — Метров пять, наверное, не меньше. — Трудно сказать, — пожал я плечами, поставив портозан в угол. Когда на задние лапы встал, мне показалось, что не меньше пяти метров, а может и больше. — Да ты просто испугался, — усмехнулся Василий Анатольевич. — Таких медведей не бывает. Я вздохнул и промолчал. Спорить и доказывать свою правоту не собираюсь. Не та ситуация, да мне это сейчас и не важно. Я накинул халат и обратился к наставнику. — Пока тихо, я могу помочь Евгении Георгиевне в лаборатории? Вместе мы быстрее сможем изготовить большое количество эликсиров. — Что, девочка по тебе соскучилась? — едко спросил Василий Анатольевич. «Зовет — Зовет поворковать Вася, вы что ты снова... Повысив голос, обратился к нему Герасимов. — Будешь продолжать в том же духе, отправлю тебя в пульмонологию на перевоспитание. — А чего я сказал? — напрягся Василий Анатольевич, нервно сглатывая слюну. — Чего сразу в пульмонологию? — Есть и другой вариант, — сказал Анатолий Федорович. — Расскажу твоей жене и тёще, что ты на молодую герцогиню заглядываешься. Представляешь, что будет с тобой после. От такого предложения тот совсем дар речи потерял. Лишь молча Открывал и закрывал рот, так и не сумев подобрать нужные слова. А мне было дико приятно, что наставник за меня заступается, хоть и в такой мелочи. «Вот то-то же!» — усмехнулся Герасимов. «Лучше промолчи!» Потом он резко переключился снова на меня. «Ну хоть какие трофеи с этого медведя ты притащил, Ваня! Ученый совет будет рад такому материалу!» «Так им же практически целую тушу отвезли!» — пожал я плечами. «Правда, по частям!» «Ну а как же я, Вань?» Герасимов медленно подошел и встал буквально в сантиметрах в десятье от меня, глядя мне в глаза в упор. «Мне же интересно!» «Да и тебе тоже интересно!» «Может, хоть клок шерсти из-под красного хвоста?» Мне любезно дали его рога, два из четырех. Ординаторы резко навострили уши, снова забыв про острую игровую ситуацию на доске. Василий Анатольевич тут же надул губы и отвернулся. Гордость не позволяла выказывать в мою сторону интерес. И вот Олег Валерьевич отвернулся, потому что постеснялся задать вопрос при начальнике. Но любопытство в его глазах было даже сильнее, чем у напарника по игре. «Так и чего мы стоим?» – спросил Герасимов, сматриваясь в мои глаза, словно я именно там рога спрятал. «Так идемте, я покажу!» – я улыбнулся, развернулся и вышел из ординаторской. Герасимов шел за мной след в след, наступая на пятки и потирая руки от предвкушения. Вот что значит настоящий ученый. Близость новой информации покоя не дает. Когда я открыл дверь лаборатории, евгений слегка подпрыгнула от неожиданности, и повод у нее был. Один из рогов лежал на столе, и она занималась забором материала для исследования из фрагмента мягких тканей, оставшихся у основания рога. «Я совсем чуть-чуть», — испуганно пролепетала она. Даже удивительно, что аристократка и так резко на меня реагирует. забавно она, конечно. — Да пожалуйста, — улыбнулся я. — Эта часть меня не интересует. Из нее клинок не сделаешь. — А ты собираешься из этой штуковины сделать клинок? — испуг на Юлиссея резко превратился в искреннее удивление. — Оно же фонит зверски. Там негативной энергии почти столько же, сколько и самой аномалии, где-нибудь ближе к центру. — Так, конечно, наоборот, замечательно, — радостно воскликнул я. — Чего ж тут замечательного, Ваня? — спросил теперь Герасимов. — Ты объясни, мне уже тоже интересно. Мне кажется, все довольно очевидно. Пожал я плечами и посмотрел на обоих так, словно удивляясь, почему они сами до этого не додумались. Мне же эту бесценную идею любезно подкинул мой замечательный нейроинтерфейс. Не вижу смысла отказываться от того, что и так принадлежит мне, как представителю рода Демидовых. — Кажется, ты нарываешься на грубость, — сказал Анатолий Федорович, продолжая из-под лобья сверлить меня взглядом. — Говорили, сделаю тебе больно, а я умею, поверь. Что уж поделать на такой своеобразный юмор у целителей С другой стороны, когда видишь столько боли и столько жизни спасаешь, то и самое причудливое поведение становится не таким уж и странным. Все спасают свою психику по-разному. Сохраняя на лице невинное недоумение, начал объяснять. Сначала рассказал, как красный медведь атаковал волнами негативной энергии, про то, как видел витающие между рогами темные флюиды. Огромное количество сохранившейся в роге энергии было лишь малой толикой изначального запаса. Отсюда следует, что рог может накапливать в себе большое количество энергии и выдавать ее по требованию, — подвел я итог. То есть это идеальное оружие для атаки против монстров. Не только. Усмехнулся Герасимов, и я заметил огонек в его глазах, но он не стал говорить слух о своей догадке, а ждал, когда я озвучу. «Совершенно верно, Анатолий Федорович», — сказал я, улыбаясь от уха до уха. «Если ткани рога по максимуму насыдят целительской энергией, то его можно приложить к ранней, довольно быстро и легко добиться ее заживления. Пусть и несколько грубовато выйдет, но в бою не скорость восстановления, чем правильность процедуры». Завершить процесс лечения можно и потом. — Ни капельки не напрягаясь в этот момент, — добавил он. — То есть это получается неизмеримо лучше, чем сделать клинок из рога танка, который до сих пор стоит в шкафу. — Черт! — буркнул я, хлопнув себя по лбу. — Я про него уже забыл. — Да когда тебе про него вспоминать? — усмехнулся Герасимов. — Тебя ж мотает, как фантик в урагане. Такая жизнь нескучная, что временами даже я начинаю завидовать, а не только Василий Анатольевич. «Не хотите посмотреть?» — прервала наше рассуждение Евгения Георгиевна, указывая на микроскоп. Анатолий Федорович рванул в указанном направлении первым. Я успел только рот открыть, а теперь придется ждать своей очереди. «С ума сойти!» — пробормотал наставник, корректируя фокус и смещая предметный столик микроскопа. «Что там?» — не выдержал я, самого уже любопытства разбирала Судя по выражению лица шефа, он там увидел что-то совсем необычное. «Лучше сейчас сам посмотришь», — пробормотал он, продолжая двигать препарат под объективом. «Чем все это пытаться объяснить? Вот тут лучше видам Иди смотри». Наставник отстранился от микроскопа, уступая мне место, и я тут же припал к окулярам. Я далеко не впервые смотрел на срез тканей доставал и препараты, сделанные из существ аномалии, но такой видел впервые. После смерти монстра прошло уже часа два, но некоторые клетки еще подавали признаки жизни. Налицо интенсивная регенерация тканей, и везде почти осязаемо витала негативная энергия, которая подпитывала восстановительные процессы. — Так это значит... — начал я, но Герасимов меня перебил. — Это значит, что если красного медведя не лишить рогов или головы, то он восстановится и восстанет буквально из мертвых. Вынес он совсем невеселый вердикт. Так что очень удачно, чтобы решили разнести ему голову. Хотя ученые наверняка просили доставить ее целой. «Вроде бы так и было», — кивнул я. Но развороченную голову им доставили отдельно, а пара рогов в отдельном мешке. «Надо до них срочно донести, чтобы они не пытались сопоставить отдельные детали этой тварюги, иначе медведь буквально воскреснет», — стревожно произнес Анатолий Федорович. «На этом их научная деятельность быстро закончится. Я убежал». Он резко стартанул на выход, потом так же резко остановился в открытой двери. — Ваня, а ты мне небольшой кусочек рога оставишь? — спросил шеф, состряпав удивительно жалобное личико. Я даже не знал, что он так умеет. «Обязательно — Обязательно! — кивнул я, улыбаясь. — От такой заготовки под артефакт я не желаю потерять ни единой крошки. Глава восемнадцатая Мы с Евгением продолжали изучать под микроскопом образцы ткани, взятых из основания рога когда в лабораторию заглянул Олег Валерьевич. — Господа, срочно в приемное отделение! У нас проблемы! Он старался говорить спокойно, но я увидел смятение в его взгляде. Подобного выражения лица я у него раньше не замечал. Сообщив новость, целитель сразу убежал, а я вскочил со стула и побежал следом. Из приемного отделения слышали странные звуки, нетипичные даже для массового поступления раненых. Такое впечатление, что привезли хор душевнобольных. Мои догадки оказались... Недалеки от истины. В холле приемного отделения находилась десятка три военных, среди которых ранены были не все. Смутило странное поведение. Они ходили по холу на четвереньках, ползали по-пластунски, упирались головой в стену или просто сидели на полу и раскачивались из страны в сторону. Объединяло их всех странное монотонное горловое пение, если это можно было так назвать. Каждый находился на своей волне и мучал о своей тональности. Общая картина могла бы соответствовать представлениям о каком-нибудь круге ада. — И как тебе? — спросил внезапно оказавшийся рядом Анатолий Федорович. — Прекрасный хор, не правда ли? — Неправда, — буркнул я, пытаясь понять, что с ними происходит. Но даже нейроинтерфейс, фигурально выражаясь, разводил виртуальными руками, выдав с натугой заключение. — Массовый психоз! И то под большим вопросом. — И что с ними произошло? — Вот и мы пытаемся выяснить, — пожал плечами Герасимов. — Ничего внятного добиться пока не удалось. До кого достучались, говорит, про какую-то надвигающуюся тень, про конец вселенной и прочую бельберду. Ты в глаза им посмотри, они, словно конец света, увидели ли процесс раздражения бесплотных демонов. Что-то произвело на них неизгладимое впечатление, но я, если честно, склоняюсь к мысли, что это была ментальная атака какого-то сильного существа из аномалии. — И вы уже знаете, что это за гадость? — спросил я, наблюдая за солдатом с забинтованной головой, который на четвереньках дошел до стены и теперь пытался ее продавить лбом. — Не имею ни малейшего понятия! — вздохнул наставник, обводя взглядом взвод солдат с поехавшей крышей. «И что с ними будем делать?» — решил я уточнить. «Не бесконечно же любоваться этим безумием». «Я, кажется, знаю, что делать», — сказала стоявшая рядом Евгения. «Мне нужно минут тридцать или сорок, и я сделаю один эликсир, который или снимет с них это состояние, или хотя бы ослабит эффект». «Тебе помочь?» — спросил я. «Нет», — покачала она головой. «Убирайте пока из них негативную энергию. Это точно не будет лишним». Девушка развернулась и быстрым шагом направилась в лабораторию. «Давненько мной тут никто не командовал», — ухмыльнулся Герасимов. «Ну, ребята, чего стоим? Выполняем приказ нашего штатного алхимика. Можно, конечно, их психотропами накачать, но не уверен, что это поможет от этой заразы». Мы вчетвером шагнули в толпу обезумевших пациентов. Выполнять очистку было не так-то просто — Попросить человека перестать ползать и замереть я попытался, но эффект такой же, как если попросить пса стать лошадью. Мой первый пациент ползал по полу и подвывал. Я положил ладонь ему на левую лопатку в проекции сердца и начал вливать целительную энергию, вытесняя негативную. Для этого мне пришлось на коленях перемещаться вслед за ним, потому что останавливаться он не собирался, и разговаривать с ним было абсолютно бесполезно. Когда немалое количество энергии аномалий из пациента ушло, он даже немного успокоился. Завывания превратились в тихие поскуливания и ползать он перестал, зато скукожился на полу в позе эмбриона. Теперь я хоть смог его нормально осмотреть. Серьезных травм не было, лишь пара глубоких ссадин, которые я злечил за минуту. Следующий стоял на четвереньках и таранил лбом стойку регистратуры, завывая после каждого удара. На окрашенный в нежно-салатовый цвет поверхности уже начали появляться кровавые отметки. Удаление негатива также немного утихомирило бойца, но не вернуло в реальность. Он теперь сел на пол, прижавшись спиной к стойке и смотрел безумными глазами в никуда, в параллельные миры. Множественные мелкие ссадины на лбу оказались единственным повреждением. Вскоре и их не стало. Я оставил его подумать о смысле быть я и переключиться на третьего, который делал вид, что пытается забраться вверх по стене. За этим хотя бы ползать следом пришлось. Как и у других, в его организме было слишком много негативной энергии, и большая ее часть сконцентрирована в голове. — Смотрю, ты уже понял, что тут дело не совсем обычное, — услышал я позади себя голос Анатолия Федоровича когда начал очищать пациента от негативной энергии, приложив ладонь к его затылку. — Все правильно теперь делаешь. Посмотрай сейчас на эффект. Я продолжал очищение с интересом ждал результата. Сначала он перестал завывать и карабкаться. Когда я заканчивал, я услышал вполне отчетливо. — Пить хочу! — хрипловато произнес боец. «Чуть — Чуть-чуть потерпи, я сейчас закончу, принесу тебе попить. — сказал я успокаивающим тоном. Боец молча кивнул, продолжая держаться за стену, и я продолжил. Вскоре просьбы дать воды начали раздаваться по всему холу разными голосами. Я обернулся и видел, как Евгения насильно вливает из пробирки сиреневую жидкость в рот солдата, пытающегося от нее уползти. Тот резко перестал двигаться, замер и проглотил то, что попало к нему в рот. Вытем перестал сразу. Глаза еще оставались безумными, но теперь не смотрели в пустоту, а были обращены... «На спасительницу!» «Воды!» Прохрепел солдат. «Дайте мне воды!» Прибежали два санитара. У одного в руках были два кувшина с водой, у второго несколько стаканов. Они под руководством заведующего начали раздавать воду нуждающимся. Евгения продолжила вливать свой эликсир тем, до кого мы еще не добрались, а потом и тем, кто уже был очищен от избытка негативной энергии. Сюрреалистическая картина из бредового сна начала таять. Теперь в приемном покое находилось три десятка грустных и задумчивых солдат, которые сидели кто на полу, кто на скамейке, и с выражением безразличия и подавленности смотрели прямо перед собой или наблюдали за нашими действиями. Некоторые снова просили воды. — Это последствия мощного ментального удара, — сказала Евгения Георгиевна, подходя к Герасимову. — Да я уж понял, — кивнул он, — поэтому и сказал всем вливать целительскую энергию в голову пациенту. Так дело немного ловчее пошло. — Но нам полностью их вылечить не удалось, — добавил Евгения. — Это тоже понятно, — грустно улыбнулся Анатолий Федорович. — И мне почему-то кажется, что наши психиатры с такой болячкой не справятся. — Психотропные препараты только еще сильнее задавят их когнитивные способности, — кивнул Евгения. Будет только хуже. Но выход есть, надо просто сделать соответствующий эликсир. То, чем я их сейчас поила, сделано наспех и лишь приносит облегчение, но, к сожалению, не снимает воздействия полностью. «Компоненты для нужного эликсира имеются?» – спросил у нее Герасимов. «К счастью, да, но совсем немного», – покачала она головой. «Это как раз те травы, что Иван Николаевич принес поверх списка. Я тогда не думала, что в них будет такая острая необходимость». «Ну, а как ты могла подумать?» — ухмыльнулся Герасимов. «Такой концерт у нас здесь впервые. Хоть госпиталь перепрофилируй». «Забери тогда те травы, что я отложил себе», — сказал я. «Ты уверен?» — искренне удивилась она. «Но ты же хотел их продать. Мог бы прилично заработать, это твои трофеи». «Забирай», — улыбнулся я. «Мне хватит других трофеев, и о дом я здесь покупать в ближайшее время не собираюсь». — Блестящая самоотверженность, Ваня! — грустно улыбнулся наставник. — Глупо, но по-героическим. Жертва достойная почетной грамоты. — Не совсем понимаю ваш сарказм, Анатолий Федорович, — сдержанно ответил я. — А чего тут непонятного? — усмехнулся шеф. — Я вот не готов вложить собственные сбережения для спасения пациентов. А ты именно так сейчас и делаешь. Я не совсем понимаю, но все равно горжусь тобой. Так что иди и помоги Евгении Георгиевне, сделай столь необходимый теперь эликсир. — Только там все равно мало заготовок, чтобы сделать эликсир в достаточном количестве, — тихо произнесла Евгения, так и не тронувшись с места, когда я уже собирался стартовать в сторону лаборатории. — Да как будто нам мало забот, — в сердцах Герасимов, всплеснув руками. — И что ты предлагаешь? — Надо как-то договориться с военными и сходить на территорию аномалии для сбора ресурсов. — осторожно сказала она, словно боялась навлечь на себя гнев начальства. — Я составлю новый список. Анатолий Федорович некоторое время пытался просверлить ее взглядом, потом переключился на меня. — Я попробую, — сказал я, — но обещать ничего не могу, сами понимаете. — Понимаю, — неохотно кивнул шеф, слегка уменьшив давление взглядом. — Ладно, идите, варите свое адское зелье, а я пока буду думать, что делать с этой овощной лавкой. Сказав это, Герасимов пошел пытаться общаться с угомонившимися пациентами, а мы с Евгением пошли в лабораторию. — Сначала позвони, — сказала девушка, убирая рог со стола и составляя в ряд все необходимые баночки и колбочки с ингредиентами. — Так и хотел, — ухмыльнулся я и достал визитку майора. — Наконец-то она мне пригодилась. Борис Аркадьевич ответил не сразу, но когда взял трубку, бодро приветствовал меня. — Ну что, Иван Николаевич, решили все-таки к нам перейти? Его голосе чувствовалась уверенность в том, что он обязательно получит положительный ответ. «Не совсем так», — огорчил я его. «Мне крайне необходима ваша помощь». «Излагай», — уже с меньшим энтузиазмом ответил майор. «Я рассказал ему о наших потребностях в ресурсах с территории аномалии. Он выслушал меня молча и некоторое время безмолвствовал после того, как замолчал я. Я даже подумал, что связь оборвалась». «Алло, вы меня слышите?» — спросил я. «Вань, ты же понимаешь, что ловле бабочек не входит в список боевых задач отряда быстрого реагирования?» Тоном читающего сказку дедушки спросил он. «Мы же не сборщики какие-нибудь». «Я прекрасно понимаю, но это же и в ваших интересах тоже», — возразил я. «Я же упоминал, что у нас теперь есть прекрасный алхимик, и мы сможем обеспечить вас истреляющими эликсирами в необходимом количестве». Те, что я вам отдал, были сделаны из собранных при участии ваших бойцов материалов и трав. и это все это понимаю, — уже более спокойно ответил Федлов. — Это я тебе сейчас озвучил, что мне скажет начальство в ответ на такую инициативу. Причем это весьма смягченный вариант. — А вдруг они смогут войти в положение так же, как и вы? — предположил я. — Я попробую, — вздохнул майор. — Перезвоню тебе. Без намека на прощание в трубке пошли гудки. Я убрал телефон в карман и сел за стол рядом с Евгением. Она тут же подключила меня к работе. Пока она будет монтировать на столе перегонную станцию, я должен был сделать несколько настоев в определенной концентрации. Что-то смешать, что-то растереть, что-то выпарить. Работа шла полным ходом, когда дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель голову засунул Анатолий Федорович. Я уже вскочил со стула и собирался идти за ним в приемное, когда он жестом велел вернуться на место и продолжать работать. Я кивнул и продолжил титровать вверенные мне растворы. Работы еще предстояло много, и я старался не допускать ошибок, чтобы получить максимум из имеющегося. По системе стеклянных трубок и змеевиков уже начали бегать смеси растворов, меняя свой цвет на каждом этапе. Поддерживая в системе нужную температуру, работали несколько спиртовок. Женя включила вытяжку на всю, но едкие испарения то и дело заставляли кашлять и щипали глаза. Немного запоздало, мы нашли пару респираторов, стало значительно легче. «О, тут хоть окно откроете!» — возмущенно прокашлял, снова заглянувший шеф. «Дышать же нечем!» Мы кивнули в два респиратора, дверь закрылась, и мы продолжили химичить, даже не пытаясь выполнить просьбу руководства. Зато любопытный нос Василия Анатольевича исчез из поля зрения практически мгновенно. Больше в лабораторию никто не совался, смельчаки закончились. Когда с финального змеевика, обложенного льдом, капнула в колбу последняя фиолетовая капля, Евгения устало откинулась на спинку стула и собиралась уже снять респиратор, но я ее остановил жестом. Я открыл настежь все окна, легкий вечерний ветерок ворвался в помещение, заставив дребезжать вертикальные жалюзи и прогоняя остатки едких испарений о прогудела довольным паровозиком евгения стащив надоевший респиратор наконец то все вышло как ты хотела спросил я тоже сняв респиратор вроде да сказала она улыбаясь и колыхая в колбе густую темную жидкость потом бросила взгляд на меня и сдовольм он превратился в испуганный о боже я тоже такая красивая Только сейчас разглядел на ее лице отпечаток от респиратора по всему периметру. Взглянув в зеркало, убедился, что у меня то же самое. Только я просто потер щеки и махнул рукой, а для девушки это была серьезная проблема. Из ящика стола на его поверхность перекочевала куча косметических средств. И по мановению руки алхимической лаборатории превратилась в косметический салон. Я решил не мешать девушке приводить себя в порядок, и направился в ординаторскую. А то еще попробуй что-то скажи, сразу врагом номер один станешь. На креслах полу лежали обессиленные ординаторы, на диване лицом в подушку лежал пластом Анатолий Федорович. Глядя на них, можно было подумать, что они только что разгрузили вагон с цементом. «Предатель!» — выдавил из себя едва приоткрывший один глаз Василий Анатольевич. «С чего это вдруг я предатель?» — поинтересовался Е, стараясь говорить спокойно. «Ты не пришел на помощь, когда это было так нужно!» — обессиленно пробормотал Василий Анатольевич. У него даже на возмущение энергии не осталось. — Угомонись, Вася! — рыкнул оторвавший лицо от подушки Герасимов. — Что ты везде лезешь, где тебя не просят? Это я ему приказал заниматься эликсиром! Я не знал, и еще тише пробормотал ординатор, тяжело вздохнул и снова закрыл глаза. — Ну вот молчи! — буркнул Анатолий Федорович, со скрипом поднимаясь с дивана. — Нас тут реально ушатали, Ваня, — сказал он, качая головой. — Но я прекрасно понимаю, в отличие от некоторых, что если не сделать этот несчастный эликсир, весь Каменск со временем превратится в бедлам. Мы уже изо всех отделений повыгоняли пациентов, госпиталь теперь битком забит уставившимся в пустоту солдатами. Что там с эликсиром? — Сделали, — коротко ответил я, присев на стул. На столе стояла остывшая, совсем нетронутая картошка, тушеная, с мясом. Значит, на ужин у них просто сил не хватило. Ну и зря. Быстрее бы восстановились. А я как раз проголодался, поэтому подвинул одну тарелку к себе поближе и начал греметь ложкой. Видимо, издаваемые мной звуки раздразнили многих коллег. Они оха и кряхтя поднялись со своих мест и тоже сели за стол. Моя тарелка была уже наполовину пуста, когда я спохватился, схватил еще нетронутую порцию и бежал в лабораторию. Вялый комментарий Василия Анатольевича на эту тему я и не расслышал. Женя так и сидела перед перегонной станцией с апатичным лицом, разливала густую фиолетовую жидкость по пробиркам. Я бесцеремонно поставил тарелку прямо перед ней, введя девушку таким неожиданным действием вступа, но стадия принятия продлилась недолго, она схватила ложку, буркнула спасибо и совсем не по-аристократически начала уплетать остывший ужин. Я решил оставить ее наедине с калориями и вернулся в ординаторскую, но стоило мне только снова взять ложку в руки как в кармане, зазвонил телефон. Это был майор, наконец-то. — Операция подтверждена. Завтра за тобой заедем в шесть. Коротким речитативом произнес майор и сразу бросил трубку. — В шесть утра? — спросил я у коротких гудков, потом вернул телефон в карман. — Глупый вопрос, не вечер же Куда ты опять собрался? — извительно спросил оживший Василий Анатольевич. — Вась, ну сколько тебе еще раз говорить? Заканчивай! — раздраженно на повышенных тонах произнес Герасимов. Если тебе здесь не нравится, пойду к главному и прошениям, переведу тебя в какой-нибудь медпункт полка. Будешь круглосуточно впахивать, чтобы не было времени на глупые мысли и ненужные вопросы. — ты все, все, молчу, — недовольно пробубнил Василий Анатольевич. — Вот молчи, — буртнул Герасимов, собирая ложкой со дна остатки картошки. — и Молча, пойдешь сейчас потчевать новым варевом пострадавших от ментальной атаки солдат. — Да за что? — Возмущенно протянул Василий. «А что, я один здесь проклятый!» Сплеснул руками заведующий, случайно запульнув с ложки кусочек картошки в рожок люстра. «Нас уже не госпиталь, а ващебаза! Надо освобождать койки!» Я молча уставился на люстру. «Ее бы тоже...» «Надо освободить от овощей, по возможности...» Глава девятнадцатая В этот день на работе задержались все. Евгения разлила полученный эликсир по пробиркам и проинструктировала, сколько капель надо каждому пациенту, при каких обстоятельствах дозу надо увеличить. Если бы нам не помогали сотрудники отделений, где пришлось временно разместить подвергшихся ментальной атаке пациентов, мы справились бы только к полуночи, а так я вышел из госпиталя на закате. Удивительное дело, казалось бы, это заведение не слишком-то хорошо спонсируется. В целом здесь многого не хватает, но когда необходимо помочь людям, большинство стоят до последнего. Возможно, только так и можно выживать рядом с аномалией. Вздохнув полной грудью, свежий вечерний воздух, я почувствовал прикосновение к своей руке. Это Зев сткнулся носом в мою руку, решив со мной попрощаться, а заодно проверить, нет ли у меня чего-нибудь вкусненького. А это у меня, естественно, было. Мы уже нашли с ним общий язык. Мне он доверял гораздо больше, чем остальным. Даже немного проводил меня, быстро проглотив предложенную вкусняшку. Правда, пока больше, чем на сотню шагов, отдаляться от крыльца пёс не решался. Так как завтра ни свет ни заря за мной заедут военные, для сбора необходимых нам ресурсов, я решил пойти домой в доспехах спецназа, предвкушая уже реакцию Матвея, когда он их увидит. На улице быстро стемнело. И в скудном свете фонарей моя амуниция не так сильно бросалась в глаза. Когда я пришел домой, мой напарник лежал на кровати одетый, повернувшись лицом к стене. Я уже было подумал, что он заснул, не раздеваясь, но это оказалось не совсем так. Он обернулся, бросив на меня косой взгляд, но быстро снова отвернулся к стене. Я успел заметить в его глазах избыточную жидкость. Такого я раньше не припомню, он даже не обратил внимания на, на доспехи. — Что-то случилось? — осторожно начал я, снимая рюкзак военного целителя. — Да! — неохотно буркнул он, выдержав долгую паузу, потом шмыгнул носом. — Может, расскажешь? — также тихо спросил я, стягивая в себя доспехи. — Это капец, Ваня! — пробубнил Матвей и снова затих. Я уже полностью избавился от амуниции и сел за стол, где на сковороде оставалась уже остывшая картошка. Греть было неохота, я начал уплетать холодную. Впрочем, даже в таком виде она была вполне себе ничего. Или я просто успел так сильно проголодаться и не заметил. Мы сегодня... Снова ходили на зачистку окрестностей от прорвавшихся тварей. Уже более твердым голосом произнес Матвей и сел на кровати. Слез в его глазах я уже не заметил. Я так и не понял, откуда взялся этот урод. Я обернулся на крик и видел своими глазами, как этот... Недомедведь разорвал одного из парней Стаса пополам. Как тряпку порвал, ты понимаешь? Всего за мгновение...» Голос его дрогнул, и он снова замолчал, часто дыша и устаившись в пол перед собой. «Может, мне только показалось, что он сейчас прилагал все усилия, чтобы снова не пустить слезу?» «Я уж не знаю, откуда у меня столько дури взялось. А может, просто со страху?» Снова продолжил Матвей. Я заорал сам не хуже медведя, бросился этой твари навстречу и проткнул ему глотку мечом, держа его на вытянутой руке. Он махнул передними лапами пару раз, выбил меч у меня из рук, но до меня так и не дотянулся. прохрипел и рухнул замертво. Ты бы видел его огромные когти. Тут Стас подбежал и воткнул ему свой меч прямо в сердце, а потом одним ударом башку отрубил, чтобы наверняка... Матвей... Снова замолчал, видимо, вспоминая подробности этого боя. Я еще немного помолчал, потом все же решил спросить. — Так что это был за недомедведь? Шерсть у него была не красная, разве что только от Вовкиной крови, — пробормотал Матвей, и предельская слеза сорвалась таки на пол с его ресниц. — Учебники эту тварь называют лешим, а по мне так больше на пол облезло. медведя похоже. Точнее, башка и лапы лысые и покрыты чешуёй, как у ящера. Ты бы видел, сколько в его пасти зубов? Он человека небось, за один раз перекусит. Ну, так-то ты лешего описываешь, кивнув сказал я. Нейринтерфейс вывел картинку с изображением монстра. Реально довольно страшная тварь. За время пребывания в Каменске за все походы в аномалию ни разу его не встречал, а тут в пригороде такое. Мне «Наверное, из детских сказок рисуется образ мужика, покрытого корой и с длинной бородой», — грустно усмехнулся Матвей. «А этот медведь какой-то с признаками лучевой болезни. Сам не понимаю, как я его убил. Если бы я с первого раза ему в глотку не попал, он порвал бы нас всех. Ну, меня так точно. Просто повезло». «Все уже позади», — попытался я его успокоить. «Все ведь хорошо закончилось». «Ага». — Очень хорошо, — вздохнул напарник. — Вот только Стасу пришлось идти к родным Вовы, чтобы сказать им все это. — Не спорю, это очень печально, — кивнул я и положил вилку. — Есть больше не хотелось. — Но ты жив, слава богу. Этого можно и порадоваться. — А я и радуюсь, — сказал Матвей, но в его голосе появилась злость. — Только как теперь из дома выходить, если такая хрень тут поблизости ходит? — Я тебя прекрасно понимаю, — ответил я. «Надо повысить бдительность и быть очень осторожным!» «Надо!» — кивнул Матвей, лицо его стало реально злым. «Я эту тварь в следующий раз сам порву голыми руками!» «А вот это ты зря!» — покачал я головой. «Зло здесь совсем не помощник. Это будет твой последний бой. Леший, опасный зверь, здесь надо работать в команде, сообща! Убить его возможно, но с тонким расчетом!» «Мне сегодня некогда было рассчитывать!» — буркнул Матвей. «Я его просто прикончил!» А Стас добил на всякий случай. — Я тебя услышал, — сказал я, стаскивая себя военную форму. — Ложись-ка лучше спать. Только не в одежде, а по-нормальному, по-человечески. — По-человечески, — эхом повторил за мной Матвей, глядя куда-то в пустоту. Он все же начал раздеваться и забрался под одеяло. Я выключил свет и тоже залез под одеяло. Завтра вставать намного раньше обычного, надо выспаться. Я уже начал дремать, когда услышал голос Матвея. «Ваня, а что за красного медведя ты упомянул?» Я вздохнул, развернулся в его сторону и коротко поведал о сегодняшнем бою. «Да уж», — тихо произнес Матвей, — по сравнению с ним леший просто фигня на палочке. «На острие твоего меча», — ухмыльнулся я и залез под одеяло с головой, четко давая понять, что меня больше не беспокоить. Я слышал сквозь сон, как Матвей еще немного поворочился и потом засопел. Тяжелый день породил тревожные сны. Да такие, что и врагу не пожелаешь. Когда зазвонил будильник, я проснулся и вздохнул с облегчением. Напарник еще спал, а я тихонько встал на цыпочках направился в ванну, чтобы принять душ. Даже сильно не удивился, когда, выходя из душ, услышал шкварчание сковороды Матвей в оставшуюся картошку накромсал колбасы и разбил несколько яиц. Такого блюда я не знаю, но получилось вкусно, особенно с солеными огурчиками. Очень соскучился по кофе, но и чай меня вполне устроил. — Посмотрел я на твои доспехи, — сказал Матвей, ставя сковороду на деревянную подставку на стол. — Прикольно, я тоже так и хочу. — Так в чем же вопрос? — усмехнулся я. — Иди добровольцем спецназ, отряд быстрого реагирования, там тебе такие выдадут. — Ну уж нет, — покачал головой напарник. — Такого удовольствия мне не надо, мне вольная жизнь больше нравится. Ну, то есть... — Служба тебе мне куда предпочтительней. — Тогда довольствуйся тем, что есть, — сказал я, дуя на горячую картошку. — Наша с тобой броня тоже неплохая. — Так я еще и куртки, наконец, забрал, — обрадовно сообщил Матвей. — Хотя тебе она теперь, наверное, без надобности. — Пригодится, — сказал я. — Тащи, хочу посмотреть. Матвей залез в шкаф и вытащил с верхней полки две черных куртки. Внешне было похоже на гладкую черную кожу, Или кожзаменитель. Несмотря на кажущуюся маленькую толщину, даже на ощупь куртка казалась очень прочной. — Это, конечно, слабая демонстрация, но я тебе все-таки покажу, — сказал Матвей. — Держи. Я растянул участок куртки руками, а мой напарник со всей дури ткнул в нее вилкой. На гладкой черной поверхности не осталось и следа. — Впечатляет, — кивнул я, придирчиво осматривая место удара. — Это еще мелочи, — усмехнулся Матвей. — Я тебя просто готовил. Растяни еще раз так же. В этот раз он взмахнул кухонным ножом, и я даже зажмурился от неожиданности. Когда открыл глаза, Матвей сидел напротив меня и таинственно улыбался. Я осмотрел участок, куда он как следует ткнул ножом, но там снова лишь гладкая поверхность, ни царапины. — Хм, а от пули защитит? — поинтересовался я, разглядывая куртку обычного прямого покроя, без единого кармана. «А ты готов продолжать испытание, пока она не разлетится?» — скинул брови напарник. «Лично меня устраивает. Отличное дополнение к доспеху». «Я ее, наверное, под этот доспех и надену», — сказал я, прикинув одно к другому. «Ее не будет видно. И как раз от косого удара защитит». «По идее, да», — сказал Матвей, глядя, как я это надеваю. «Идеально! Ее вообще не видно, никто и не спросит. А ты куда это, кстати, так рано собрался?» — Не поверишь, — усмехнулся я, — с отрядом спецназа наших войск пойду в аномалию травы собирать для эликсиров. — Это с теми же? — уточнил Матвей. — Ну да. Я им эликсиры, а они мне силовое сопровождение, — ответил я, застегивая лапы рюкзака на животе. — Не переживай. На твою долю тоже эликсир сделаем. — Ого! — сразу расстрел Матвей. — Это было бы здорово. Жаль, что я не смогу с тобой сейчас пойти. Сказав последнего, с надеждой посмотрел мне в глаза. — Видимо, ожидал, что я его предложение опровергну. «К сожалению, нет», — кивнул я. «Но я спрошу об этом майорам, может, в следующий раз разрешит, хотя я сомневаюсь. Все же я там единственный, кто не является членом их команды, а они давно уже притерлись друг к другу». Ко входу в госпиталь я подошел лишь на пару минут раньше, чем подъехал броневик. Зато успел немного пообщаться с Зевсом, который был очень рад меня видеть. Особенно с куриными косточками, которые я высыпал из пакета. Сегодня за мной приехал не один боец, как раньше. Весь экипаж был в сборе, свободным оставалось только мое место. Меня пропустили в уголок, я уложил протезан к стенке, и мы поехали. С остальной колонной техники мы, видимо, воссоединились где-то по пути. Прибыв на место, я увидел рядом полный комплект танков и броневиков. Я сразу узнал то место, где мы проходили через брешь в защите в прошлый раз. Броневики и танки на нашей спиной выстроились приготовившись прикрыть случай необходимости я сперва ожидал что мне будут высказывать по поводу такого непривычного рейда, но ни один боец не проронил ни слова по этому поводу возможно им уже пришлось попользоваться выданными мной эликсирами и они сами поддерживали такую инициативу с расчетом на будущее вот и хорошо Мы вошли в брешь границы аномалий еще до семи утра. Солнце только начало подниматься над Сосновым Бором справа на востоке. За пределами аномалий гулял легкий ветерок, слышалось какое-то чириканье, пели кузнечики в траве, а внутри сразу наступила гробовая тишина. Словно все вымерло или внезапно пропал звук. Слышали мы только собственные шаги и дыхание, бряцание оружия и амуниции. Всего пару дней назад здесь было разрублено и расстреляно несколько сотен существ. Но сегодня лишь кое-где можно было увидеть мелкие обломки обглоданных костей. Монстры аномалии почти без остатка слопали убитых нами их родственников. Все правильно. Ничего не должно пропадать. Безотходное производство. Чтобы собирать нужные растения, пришлось углубиться в аномалию почти до перелеска, где в прошлый раз на нас начали нападать кошачьи василиски. В этой стороне, где был черный кристалл, был виден большой прогал между деревьями. За два дня новый лес не вырос. Хотя в рамках аномалии не такое возможно. Только пройдя больше километра по Красной Земле, я понял, что в этот раз нет такого весомого ощущения давления негативной энергии. Я ее почти не чувствовал. Видимо, то, что разнесли на куски этот обелиск, сыграло существенную роль в фоновых значениях. Разбушевавшаяся аномалия в этом месте немного успокоилась. Я решил этой мыслью поделиться с Федуловым. — Да, ты прав, Ваня, — кивнул он, втягивая носом воздух. — Даже запах немного другой, почти как за пределами аномалии. И ты заметил, мы убили пока всего несколько мелких тварей. Нет такой толпы, как в прошлый раз. Я и кожистого ворона пока только одного увидел, и то вдалеке. — Это я к тому, что не зря мы в прошлый раз натерпелись, — сказал я. Это принесло свои плоды. «Думаешь, надо искать другие такие кристаллы и уничтожать?» Задумчиво спросил майор. «Нет, все же мы с таким не справимся. Площадь аномалий — десятки тысяч гектаров. Сюда надо несколько дивизий с тяжелым вооружением. Мы в прошлый раз прогулялись туда-сюда и еле живые остались. Ты только попытайся представить, сколько здесь всяких тварей обитает. Никаких магических пуль и снарядов не хватит. Да и целители придется со всей стороны собирать, чтобы большую часть армии здесь не оставить». С размерами аномалии он, конечно, махнул, но в целом оно примерно так и выглядело со стороны. Это да, вздохнул я, проникшись его рассказом. Потом увидел то, что мне надо, и, не сдерживаясь, радостно воскликнул. Вот он! Где? Резко насторожился майор, вскинув снайперскую винтовку. Я подошел к голубому кустику, присел перед ним на корточки и начал осторожно срезать ножом веточку за веточкой, аккуратно складывая специально заготовленный холщовый мешок. «Тьфу ты! в сердцах воскликнул Федулов, снова повесив винтовку на плечо. «Я-то думал!» Потом он просто сразил меня наповал тем, что присел рядом, и, наблюдая за моими действиями, также осторожно начал срезать веточки. У него при этом было такое сосредоточенное лицо, словно он тщательно выводит на карте план наступления, даже губы немного выпятил вперед. «Мама говорила, что я так делаю, когда очень стараюсь». Привычка, не изменившаяся с из прошлой жизни. Бойцы отряда разделились на две части. Одни занимались сбором трав, вторые охраняли периметр участка, где мы занимались собирательством. Это совершенно необходимая мера. Хоть и не было такого наплыва, как в прошлый раз, но все равно то тут, то там из кустов выскакивала какая-нибудь тварь, решив, что завтрак пришел к ней в гости. Я пару раз видел туманного ежа, но теперь они вели себя более естественно встречи генерировали облачко тумана и скрывались в неизвестном направлении. Одного я все же умудрился насадить на протазан, и теперь сидел и методично выдирал из него ядовитые иголки. — Док, а это тебе зачем? — удивленно спросил один из находившихся рядом бойцов. — Для игольника, — ответил я, не отрываясь от своего захватывающего занятия. — Крестиком, что ли, будешь вышивать? — усмехнулся он. — рассмеялся я, уже представив, как сижу с пальцами в окошка. «Это трубка такая, чтобы отравленными иглами плеваться». «И нафига это нужно?» — еще больше удивился боец. «Охотится на жабаидов», — ответил я. «Сейчас покажу». Я бросил собранные иглы в отдельный пакет, встал и расстегнул доспехи на груди, демонстрируя новую куртку. Этим сразу заинтересовались еще несколько бойцов. «Прикольно!» — ухмыльнулся один из бойцов, ткнув мне пальцем в грудь. «И что это дает?» Я вкратце объяснил с приведением примера утренних испытаний. Бойцы почесали затылки под шлемами, и началась охота на ежей. — Чего ж ты раньше не рассказал, док? — спросился тот же боец, вылезая из кустов с колючим трофеем на острие меча. — Да я поначалу сам не очень верю что это будет эффективно, — пожал я плечами. — Куртку только сегодня в руки взял. Думаю, она и от этих зловредных слизней защитит. Таких, как у тебя на правом бедре висит. — Черт побери! — скинулся боец, выхватил нож и начал отколупывать слизня с ладонь размером с набедренной пластины. — Хорошо хоть не заполз никуда, скотина! Глядя на него, остальные тоже принялись осматривать себя и друг друга. Нашли еще одного. Я взял пару пакетов поплотнее и в двойной пакет ножом засунул мерзкое беспозвоночное. А вдруг пригодится? Нейр интерфейс сообщил мне его рыночную стоимость. Значит, он зачем-то нужен. Чтобы не рисковать, я привязал наглухо скрученный пакет куском веревки к лямке рюкзака. Будет болтаться, но зато я вовремя замечу, если вдруг этот гад чудесным образом сможет выбраться из заточения. Сбор продолжался уже больше часа, и у всех бойцов в руках были немалые мешки с добычей. Но я по-прежнему так и не встретил один очень важный компонент. Потом вспомнил, что такой куст я видел в подлеске, ближе к той злосчастной поляне с камнем. Эту новость бойцы восприняли без особого энтузиазма, но и спорить никто не стал. Майор повел отряд вперед, вглубь аномалии. Идти прямо к тому месту, где был уничтожен Черный обелиск, бессмысленно. Там от леса ничего не осталось. Даже если я найду среди повальных деревьев нужный куст, все равно он будет сильно поврежден, а он мне нужен нетронутым. Поэтому пришлось отклониться в сторону. Куда именно повернуть, выбирал Федулов опираясь исключительно на чутье и личный опыт. По пути к лесочку пришлось преодолеть небольшое болотце, где снова пришлось усиленно бороться со слизнями. Но теперь к этому были готовы. Зато я показал им краснощегих жабоидов из которых была сделана моя куртка. Значительно подпортили ситуацию шипастые и огненные черви, но для спецназа они не представляли серьезной опасности. Магические пули без особого труда пробивали хитиновую броню и разносили желающих полакомиться человеченкой в клочья. А вот когда мы вошли в лес, стало уже не весело. Глава двадцатая Мы уже вошли под семь деревьев, как вдруг майор остановился и поднял руку, приказав тем самым всем замереть. Все превратились в статуи и старались как можно тише дышать. От навалившейся тишины даже начал звенеть в ушах, гулко стучало сердце. Прошло больше минуты, когда справа послышался хруст ветки под чьей-то лапой. Потом то же самое спереди слева. Видимость была ограничена растущим междеревьев кустарником, который в том числе замедлял наше продвижение. Но пока что никто не двигался, ждали приказа. По хрустыванию и шелест медленно приближались, наиболее отчетливо это звучало прямо по курсу. Еще через минуту из кустов высунулось несколько морд игольчатых волков. Только эти были раза в полтора крупнее тех, что я уже встречал. Морда первого зверя была примерно на уровне моей груди. С десяток зверей выглянули из кустов и с интересом разглядывали представшую перед ними вкусно пахнущую скульптурную композицию. Можно, конечно, подождать, пока они на земле коготком план атаки нарисуют. — пробаработал себе под нос ведулов. Потом сказал громче, так, чтобы его услышали. — Следить за флангами! — Одиночными в голову! — Огонь! — раздался оглушающий треск выстрелов. Меньше чем за секунду все выглянувшие из леса звери оказались мертвы. И тут началось. Огромные волчары хлынули прибойной волной. Они перепрыгивали через кусты, через убитых сородичей, пытаясь напасть сверху. Но пока никому не удавалось это провернуть, благодаря слаженным действиям отряда. Я стоял с портазаном наготове когда увидел, как справа от меня огромный волчар увернулся от пуль, оттолкнулся передними лапами от ствола дерева и набросился на одного из бойцов. Я был в шоке от использованного зверем приема. Он крутанул головой, ухватил бойца за локоть и кувыркнулся по земле, перебросив жертву через себя. Я оказался к произошедшему ближе всех и выхватил пистолет еще когда звери и человек исполняли в воздухе невероятный кульбит. Рассчитанным движением волк шмотнул бойца о землю, выбив из него дух, когда ему в голову вошла пуля из моего пистолета. «Молодец!» — бросил майор и занялся перераспределением сил, чтобы прикрыть меня и раненого. Бой продолжался, я бросился к бойцу, убирая пистолет в кобуру. Положил протозан на землю начал осматривать руку. Прокусить броню волку не удалось, но кости при оказались сломаны, Руку раздувала гематома, а еще вывих плечевого сустава и перелом нескольких ребер, как следствие падения на толстую ветку. Боец был в сознании, но часто дышал и постановал. Я остановил внутреннее кровотечение из поврежденной серединной артерии и начал сопоставлять отломки лучевой и локтевой костей, когда услышал сквозь грохот выстрелов тяжелую поступь и утробное рычание. Кто-то приближался к отряду сзади. И совсем этого не скрывало наоборот, демонстрировал. Я посмотрел в эту сторону мгновенно забыл, чем я занимаюсь. Одного только не пойму, почему кроме меня на эту зверюгу никто не отреагировал. В нескольких шагах от меня стоял тот самый леший, про которого вчера рассказывал Матвей. И правда, слегка смахивает на медведя с лысой головой и лапами метр два с половиной высотой. Такой... Мощной лапой в самом деле несложно порвать человека пополам. Глаза зверя налились кровью. Он босовито заревел, разведя в стороны лапы с огромными когтями и двинулся прямо на меня. Сам не знаю, что на меня нашло, но я не вспомнил ни про пистолеты, ни про висевший где-то за спиной автомат, а схватился за протозан, вливая в него энергию больше на рефлексах, чем осознанно. В тот момент я даже не подумал... Почему на зверя не реагирует никто из бойцов? Так получилось, что мы остались с ним фактически один на один. угрожающе рыча, леший неторопливо шел прямо на меня, пристально глядя в глаза. Мне показалось, что его взгляд буквально давит на меня. Возможно, так и было, но, видимо, его магия подавления была для меня слишком слабой, чтобы я его игнорировал, как остальные. На морде чудовища мелькнуло что-то типа удивления, а потом он разозлился еще больше» сделал резкий прыжок, приземлившись на то место, где я только что стоял. Реакция меня не подвела. Я успел уклониться, но больше я уклоняться не буду. Навершие протозана до предела напиталось энергией, поблескивая мелкими желтыми разрядами. Стоило монстру снова поднять лапы, как я сделал резкий выпад, дотянувшись до его груди протозаном на пределе вытянутой руки». Желтые молнии ударили в монстра даже чуть раньше, чем мохнатой груди коснулось идеально заточенное острие, вошедшее следом как минимум наполовину. От совокупного удара монстр колыхнулся всем телом, как от удара тараном. Рык прекратился в то же мгновение, как и прервалось его дыхание. Через древко на руку передались последние удары сердца. «Я видел и чувствовал это все, как в замедленном кино». В голове пронеслись картинки, как наставник тренировал меня делать выпады с коротким копьем, и передо мной был не соперник, а манекен из соломы. Чисто автоматически я шагнул вперед и с силой толкнул протозан вперед, загоняя лезвие глубже в тело лешего, а затем резко дернул древко на себя, высвобождая оружие из плоти врага, сразу делая шаг назад и принимая боевую стойку. Вроде бы все, спокойным тоном, как зритель в кинотеатре, Прямо над моим ухом произнес Фидулов. Словно услышав его слова, леший плашмяр рухнул вперед к моим ногам. «Ого!» — воскликнул кто-то еще из бойцов позади меня. «Не отвлекаемся!» — гаркнул майор. «Бой за моей спиной продолжается! Следить за доком! Чтобы больше такого не было!» Несколько бойцов сразу перераспределились в тыл, чтобы прикрывать меня от возможного повторения атаки сзади. А Сэмя только сейчас понял, что сейчас произошло. Я убил грозного и сильного монстра одним ударом, воспевая хвалебную оду тренеру, которого я раньше ненавидел за жесткие схемы обучения боевому искусству. Все это было не зря. Теперь я могу спокойно заняться лечением бойца, который уже вскочил с земли и дергал автомат одной здоровой рукой. Для человека со сломанными ребрами он двигался довольно неплохо. — Давай закончим, — сказал я ему. — Ты должен лечь. Я уже готов был к тому, что он начнет артачиться. Для героев на адреналине это свойственно, но солдат молча подчинился и, скрипя зубами, снова улегся на землю. Несколько бойцов встали к нам спиной с разных сторон, чтобы прикрыть от возможного нападения. Я теперь спокойно прихватил костной мозоли обломки ребер, укрепил место ранения на предплечье, поставил вывихнутое плечо на место и восстановил порванные связки. Старался все делать как можно быстрее. Применение вибраций магической энергии при направлении в область травмы у меня получалось все лучше, и это значительно ускоряло процесс. Это, разумеется, не могло меня не радовать, так как подобные знания можно получить и вы только напрямую. И если бы я отправился, например, в ту же столичную больницу, то сомневаюсь, что за столь короткое время я узнал бы так много. Здесь ощущалась нехватка персонала, именно поэтому за меня так быстро взялись. Когда лечение было завершено, стих и грохот боя. Подняв взгляд от только что исцеленного бойца, я видел, как несколько оставшихся волков ретировали с поля боя, заваленного телами их родственников. Монстр аномалии все же дрогнули. — Я уж думал, что мы сегодня никаких ста не встретим, — сказал Саша Щепелев, вытирая рукавом кровь со щеки. От виска до губы на лице был относительно глубокий порез. — О как! — удивился он, увидев кровь. — А я думал, что просто вспотел. — Значит, он меня все-таки достал. — Сейчас все исправим, — сказал я, подошел к нему и приложил ладонь к распаханной когтем щеке. Пока под моей рукой затягивалась рана на лице бойца, я смог оглядеться Почти сплошным ковром вокруг нас лежали тела убитых волков. Среди них я увидел изродованные магическими пулями тела еще двух леших, Похоже, ребятам пришлось несладко. Теперь понятно, почему не уследили, как один такой монстр напал на меня. Странно, что отреагировал на него только я. Но мало ли, какой мутации подвергся этот монстр. "Это ты молодец, Док", сказал Шепелев, глядя на сраженного мной лишего. "Здорово ты его уделал, красавчик". "А ты сомневался?" усмехнулся майор. "Теперь точно нет", покачал Саша головой. "Ваня наш человек, я это почему-то сразу почувствовал". «Почувствовал, но сомневался, ага», — усмехнулся другой боец. раз он наш человек, то его надо посвятить спецназ», — добавил другой. «Так, ребята, угомонитесь», — сказал майор достаточно громко, чтобы все услышали. «Ваня наш док, не надо его никуда посвящать». «Но, господин майор», — запротестовал Шепелев, — «мне кажется, ребята правы, вы только гляньте на это чудище, он же его одним ударом, никаких себе автоматов, просто ткнул своей волшебной палкой и все». «Это Протозан», — сказал я, чеканя слог, чтобы донести наконец до него название своего оружия. «А свое оружие я уважаю. Уже не в первый раз Протозан мне жизнь спас». «Понял?» «Усвоил», — кивнул Шепелев, примирительно вытянув ладони вперед. «Протозан. Теперь точно не забуду. А процедуру посвящения предлагаю все же пройти. Это весело». «Да и давно мы не отдыхали, скажу я вам». Я перевел взгляд Саши на майора. Тот лишь слегка улыбнулся и пожал плечами. «Решай сам, я не возражаю», — после коротких раздумий ответил Федулов. «Кстати, а вот и то, что нам нужно», — воскликнул я, глядя вперед мимо майора. За сломанными кустами стоял искомый мной небольшой кустик, просто чудом уцелевший на фоне этого хаоса, что здесь только что творился. Пара веток, правда, все же пострадали, но это не так страшно, большинство целое. Я решительным шагом направился к кустику, доставая из бокового кармана рюкзака новый пакет. Шепелев и еще один боец помогли мне осторожно срезать все ветки почти под корень, повторяя мои движения. За пару минут мы справились со сбором важного компонента для зелий. — Теперь можем возвращаться? — поинтересовался Борис Аркадьевич, когда я довольный привязывал пакет к креплению на рюкзаке. — Не совсем, — покачал я головой. — А что еще? — удивился Федулов. — Вроде все по списку. — Просто жалко оставлять на земле столько всего полезного, — сказал я, обводя взглядом поле боя. — Ты хочешь, чтобы мы все это на себе потащили, что ли? — еще больше удивился майор, как так посмотрев на меня из-под лобья, словно начинал сомневаться в моей адекватности. — Боже упаси! — рассмеялся я. — Я бы бойцам, кто надумал обзавестись игольником для охоты, посоветовал бы надрать иголок с загревкой волков. Они там длинные и полые, можно закачать внутрь любой яд. Можно еще глаза забрать, и их аптекари высоко ценят. Неплохой заработок, а я пока лешими займусь. Я направился к поверженному лично мной монстру. С личного врага я просто обязан добыть полезности в первую очередь. остро нож помог мне добыть желчный пузырь, который я перевязал у основания, чтобы не потерять ни капли драгоценной жидкости. Нейроинтерфейс подсказал также, что в глазах, очень часто обнаруживают кристаллы четвертого круга. Это крупнее тех, что я собирал ранее. Надо потихоньку начинать копить для прорыва пятого круга. Я же не собираюсь стоять на месте, тем более каждый последующий круг взять становится все сложнее. Система подсказала, что экстракт из мозга усиливает действие эликсира, исцеляющего последствия ментальных атак, добавляя ему новые свойства. Он увеличит устойчивость к воздействию ментальных атак. Я начал вскрывать монстру черепную коробку, которая оказалась очень толстой и никак не хотела поддаваться даже острому ножу спецназа. Неплохо было бы иметь при себе пилу, но у меня, к сожалению, ее не было. Но тут мне на помощь подоспел один из бойцов, выудивший из своего рюкзака набор для выживания, в котором была как раз ручная цепная пила. С ним на пару мы, наконец, добрались до драгоценного ресурса. Однако повторять эту процедуру с оставшимися двумя лешими я не стал, и так уж всех задерживал. Зато на добычу из желчных пузырей и глаз у меня ушло всего несколько минут. «Вот теперь точно все», — довольно сказал я, аккуратно уложив добычу в рюкзак. «Ты не док, а кровожадный маньяк», — усмехнулся один боец. «Теперь даже страшно попадаться тебе в руки». Я сначала хотел ответить ему что-то в свое оправдание. Потом мне в голову пришла интересная мысль, я хищно улыбнулся, заставив его отшатнуться. — Пожалуй, ты прав, — сказал я, и ехидная улыбка покинула лицо бойца. — И тебя вылечим, далеко не выйдешь. Я подошел к ближайшему лешему и без труда перевернул морды вниз и ловким движением спорол шкуру на спине. Моей целью была длинная мышца спины, которую скота называют вылеской. — Вань, а это тебе зачем? Не выдержал молчавшего все это время Федулов. «Вычитал в книге, что вяленое мясо существа аномалий помогает магам быстрее восстанавливать запас энергии и вырабатывает устойчивость к воздействию негативной энергии аномалии», — пояснил я. «Вот и решил попробовать, так это или нет». «Ты что, это есть будешь?» — изумленно протянул Шепелев, спрятав брови под шлем. «Именно так», — усмехнулся я. «И тебе советую, особенно перед походом в аномалию». Дольше сможешь не замечать ее воздействия. — Так, бойцы! — протянул Федулов, и все его поняли с полуслова, бросившись вырезать ценное мясо у остальных леших. Все же они были куда более развитыми монстрами, а значит, и эффект должен быть сильнее. Теперь у меня было шесть увесистых кусков мяса, монстров аномалий Попытался представить себе лицо Матвея, когда он узнает, из кого добыт этот деликатес. Хорошо, хоть мне не пришлось нести все это самому, собранные ресурсы распределили между собой бойцы. Когда мы выступили в обратный путь, не было и десяти. Неплохая вышла утренняя прогулка с приключениями. Довольно результатом похода, я топал спокойно в сторону, брешив границе аномалии. Даже искаженное влиянием аномалии солнечные лучи пригревали вполне обычно, по-летнему. — Воздух! — крикнул вдруг один из бойцов, и все скинули автоматы побросав мешки с припасами на землю. В бою с кожистыми воронами протазан не особо полезен, и я решил не упускать возможности попрактиковаться в стрельбе. Стая летающих тварей насчитывалась полсотни особей, но шансов до нас добраться у них не было. Все были сбиты меткими выстрелами еще на подлете. Мы как раз проходили через болотцы и наблюдали, как упавших на поверхность жижи гигантских птиц тут же оприходовали обитатели трясины. Несколько шипастых червей попытались на нас напасть, но они сделали неправильный выбор и поплатили жизнью. До в границе оставалось уже рукой подать. Впереди были лишь мелкие кустики и пучки травы, редко разбросанные по красной земле. Бойцы радовались окончанию рейда, немного расслабились и начали разговаривать на отвлеченные темы, в том числе о моем посвящении спецназ. Как вдруг воздух начал сгущаться — А давление негативной энергии резко усилилось до запредельных величин. Разговоры мгновенно прекратились, солдаты хватались руками за шлемы, скрючивались и падали на колени, невольно зажбурив глаза. До границы оставалось метров пятьдесят, когда отряд перестал двигаться. Я тоже почувствовал головокружение, но мне было не настолько тяжело, как остальным. Меня спасало мое ядро мага и мои кольца маны, которые сейчас ощутимо пульсировали, справляясь с воздействием. Я решил обернуться назад и увидел странность силуэт вдалеке. Воздух рябил и размывал контуры, но я все смог разглядеть фигуру, похожую на человека в черном плаще, с глубоким капюшоном, только вот роз был непонятен. В образовавшемся Мареве создавалось впечатление, что фигура высотой не меньше пяти метров, но утверждать наверняка невозможно. Человекоподобное существо подняло руки, разведя их немного в стороны. И воздух дрогнул от его утробного горлового пения, если то, что я услышал, можно было так назвать. Солдаты теперь совсем попадали на землю, сжавшись в клубок и завывая они своим голосом «Все!», включая майора. Приложив дикое усилие, я остался стоять на ногах, хотя очень хотелось присоединиться к остальным. Я понял, что если я ничего не сделаю, то мы все здесь и останемся. Казалось, что автомат весит несколько пудов но мне удалось его поднять и навести коллиматор на темный силуэт. Я уже больше на автопилоте снял оружие с предохранителя и выстрелил. Потом еще и еще, от затраченных на движение усилий закружилась голова и потемнело в глазах, но я устоял, продолжая увеличивать скорость движения энергии внутри моего тела и колец маны. Напряжение негативной энергии в воздухе начало ослабевать. Я открыл глаза и снова посмотрел туда, где стоял тот странный силуэт, но там ничего уже не было. Понятия не имею, пал он или просто исчез, но стало немного легче. Но только мне. Спецназ, что сопровождал меня, так и лежал, скорчившись на красной земле, паскуливая, завывая. С трудом переставляя ноги, я подошел к майору и начал трясти его за плечо. — Борис Аркадьевич, вы меня слышите? — спросил я довольно громко, продолжая его трясти федулов медленно повернул лицо и посмотрел на меня пустыми, безвольными глазами. Так, надо что-то делать. Похоже, это и была та самая ментальная атака. Воздействие целительной энергии на мозг у тех пациентов приносило некоторое облегчение. Значит, надо попробовать. Я расстегнул и снял с него шлем, приложил ладонь к затылку ради прямого контакта, начав процесс исцеления. По мере воздействия взгляд у майора потихоньку начал проясняться. Через минуту он стал почти вменяемым. «Аня, — Что это было? — спросил он через две минуты. — Сам не знаю, — пожал я плечами. — Надо поскорее выбираться отсюда. Не исключено, что атака может повториться. — Да, надо выбираться, — пробормотал майор, неуклюже пытаясь подняться. — Вот же дьявол, ноги! Словно из ваты сделаны! Пока я занялся другим бойцом, Федулов неровной походкой направился к выходу, чтобы позвать на помощь. Водители и пулеменщики оставались в машинах. позвонить им или вызвать по рации, совсем не вариант. Внутри аномалии электроника не работает Еще один боец смог подняться на ноги. Я сказал ему попробовать утащить кого-нибудь прочь отсюда, а сам приступил к следующему. Через пару минут прибежала подмога. Здоровые бойцы начали волоком вытаскивать сраженных наповал ментальной атакой в брешь, в границе. Пока всех эвакуировали, я смог поднять еще двоих. Майор, то дело тряся головой, тащил к нашей технике последнего бойца. Давление негатива снова начало усиливаться, когда ему буквально вывалились из аномалии. «Ресурсы — Ресурсы! — пробормотал Федулов, глядя в брешь и качаясь, как соломинка на ветру. — Да, надо бы забрать, — неуверенно пробормотал я. — Заставить кого-нибудь идти обратно просто бесчеловечно. Я уже хотел было сказать, что лучше бросить все там, Но Миша и остальные, не ходившие с нами в аномалию, бегом отправились к месту, где мы подверглись ментальной атаке, чтобы подобрать мешки и пакеты с травами и другой добычей. Глава 21 Я достаточно быстро пришел в себя. Организм мага сам по себе очищается от негативной энергии аномалии и становится крепче и устойчивее, приобретая иммунитет. Тем более и целитель, и к преобразованию подобной энергии приспособлен к как бы не больше остальных магов. Вот этот момент, кстати, стал для меня большим открытием. И боевым магам требуется куда больше времени тратить на медитацию, чтобы негативной энергии не сказалось не только на их телах, но и на энергетике. Что поделать, но за силу всегда приходится платить большими рисками, иначе все совершенно было иначе. А вот всем бойцам, которые ходили со мной в рейд, Пришлось довольно тяжко. Мало того, что они получили перед самым выходом очень солидную дозу негатива, так еще и последствия ментального воздействия имели место и очень весомое. Я начал очищать от избытка негативной энергии сразу по два бойца. Подбирать их и удобно располагать помогали в основном пулеметчики и мехводы. Приятным бонусом было ускоренное восстановление запаса целительной энергии за счет непосредственной близости аномалии. Тем более мои... Энергоканалы от такой нагрузки пусть и болели, но остановились заметно крепче. Так что в этом тоже был своего рода плюс. Я постепенно становился сильнее. Когда моя работа закончилась, я настоял, чтобы отряд в полном составе поехал в госпиталь, а по пути позвонил Евгении, чтобы она подготовила тот самый фиолетовый эликсир. Колонна в этот раз ехала почти вдвое медленнее, чтобы дезориентированные в пространстве времени солдаты не покалечились на ухабах. Когда мы остановились, и дверь броневика автоматически открылась, я сразу увидел нашего алхимика. Она стояла на крыце с целым штативом пробирок с ментальным эликсиром. Лицо ее было встревожено. Хотя Евгения и старалась этого не показывать, но у нее не получалось скрыть свои переживания. Я спрыгнул на асфальт и помогал высаживать вяло шевелящихся бойцов, которых мы не стали тащить в госпиталь, а рассаживали прямо здесь, на площадке. Усадив бойца, я обернулся и увидел прямо перед собой пробирку с фиолетовой жидкостью. «Сначала ты!» — безапелляционно заявила Евгения, настойчиво пихая мне в пробирку под нос. «Да со мной все в порядке!» — улыбнулся я, мягко отстраняя от себя ее руку с пробиркой. «Это ты так думаешь! Тебе просто легче, чем остальным! Пей, говорю! Вот вообще никому не достанется!» Чуть ли не прикрикнула она и топнула ножкой. Стук каблучка об асфальт эхом прокатился вверх по двору госпиталя, отражаясь от здания бетонного забора. Позади Евгении материализовался улыбающийся пулеметчик Миша, хитро подбегнув мне и утвердительно кивнул, мол, пей. Лицо у химика было сердитым, но все равно четко была видна тревога. «Хорошо», — вздохнув, кивнул я, взял у нее пробирку и сделал маленький глоточек. Только сейчас понял, что я и действительно был под воздействием ментальной магии. Мир стал намного реще и красочнее. Осознание тяжести поражения солдат теперь стало более полным. Я понял, что мы спаслись просто чудом. Точнее, спасла моя резистентность к магии и умение пользоваться огнестрельным оружием. Я вспомнил ту тень, в которую стрелял, считая, что это был высокий человек в плаще с капюшоном. Но теперь я совсем не уверен, что это было подобие миража. Хоть чем-то было похоже на человека. Воздух настолько сильно дрожало, изображение расплывалось что я теперь не уверен, что там вообще что-то было. Но что-то ведь было. Я в него выстрелил. Оно исчезло, и атака прекратилась. Значит, магическая пуля в кого-то попала. В того, кто устроил это безобразие. Если же это человек, который еще и каким-то новым образом сумел найти взаимодействие с аномалией, то, недолго думая, я, пока никто на меня не смотрел, выделил запись того боя, и отправил на сервер своего рода с пометкой срочности. Может, на это и не сразу обратят внимание, но мой род должен знать о возможной угрозе. Пусть лучше я в этом вопросе перестрахуюсь, чем будут проблемы из-за недооценки противника. Совсем уж по-другому осознав ситуацию, я молча выхватил из штатива пробирку и пошел поить эликсиром находившихся в подавленном состоянии солдат. Миша, один из водителей, тоже... Взяли на себя такую миссию. Вместе мы напоили эликсиром весь отряд за пару минут. «Вот это да!» — покачал головой, придя в себя майор федулов «Такого я еще не видел. Если я все правильно понял, Комаров, если бы не ты, нам оттуда не уйти было». «Возможно», — пожал я плечами. «Да невозможно, а точно!» — возразил федулов «Эликсир ваш хорош». Сразу себя человеком почувствовал, а не безвольной тряпкой. Все же мы не зря туда ходили. Если надо будет, повторим. Да, Саша? «Чего — Чего? — переспросил Шепелев, который только что выпил эликсир и теперь хлопал глазами, пытаясь понять, где находится. Все же эффект помутнения разума снимался не сразу. — Говорю, в аномалию еще пойдешь? — усмехнулся Федулов. «Понравилось? — Понравилось? — Очень! — скривив физиономию, ответил Шепелев. — Я бы там вообще жить остался. Главное найти, какой кустик надо погрызть, чтобы крыша не ехала, как сегодня. Чтобы помогло так же, как несколько капель ликсира придется несколько кустов съесть, — усмехнулась Евгения, обвела взглядом присутствующих и, убедившись, что никого не упустили, гордой походкой удалилась к себе в лабораторию. — Экая она у вас важная, — усмехнулся Федулов, проводив девушку задумчивым взглядом. — но так герцогиня же, — улыбнулся я. Как и в прошлый раз, бойцы помогли мне отнести все добытое в лабораторию. Женя, увидев в углу кучу мешков и пакетов, озадаченно перевела взгляд на меня и схватилась за голову. Если я правильно понял, теперь исходных материалов более чем достаточно. — Борис Аркадьевич, — начал я, пока они не уехали, — мне не очень удобно, но я хотел бы вас попросить. — Прекрати, Вань, ты наш, просто скажи, чем помочь, — махнул рукой Федулов. «Мне бы мясо и накопившееся рога домой отвезти. Сам не дотащу, а на такси такого не повезешь, сами понимаете», — сказал я и пожал плечами. «Вот нашел проблему!» — рассмеялся Федулов, хлопнув как следует меня по плечу. Наверное, если бы не доспех, плечо вспыхнуло бы адским пламенем. «На это и одного броневика хватит. Грузитесь пока, а мы поедем в расположение, а то мне передали, что генерал чем-то недоволен. Спасибо!» от души сказал я и крепко пожал его руку. Такому рукопожатию майор был приятно удивлен. Бойцы из броневика, который я уже стал называть моим, помогли мне дотащить из лаборатории рога красного медведя и вырезку лешего, а я забрал за ординаторской рога двух кабанов. Наконец-то я притащу это все домой. Целители, устроившие в момент затиший очередной турнир по шашкам, открыли рот, чтобы что-то мне сказать, но я не дал им шанса, быстро убежал. Лицо Матвея вытянулось, когда я ввалился в полном снаряжении с двумя рогами, больше метра длиной, а еще больше, когда следом за мной вошли два бойца спецназа со стальной ношей. Мой напарник чуть по стойке смирно не встал. — Там мясо, — сказал я ему, указав на мешок. — разделы пожалуйста, порционно и убери большую часть морозилку. Немного в холодильнике оставь, я тебе потом все объясню. Не дожидаясь ответа, я выбежал из дома и юркнул в броневик. Когда закрывалась дверь, успел увидеть просто добитое удивлением лицо напарника. Вернувшись в госпиталь, я планировал сразу пойти в лабораторию, чтобы помогать Евгении разбирать добычу делать заготовки. Однако в ординаторскую я все же зашел, чтобы оставить шлем, протозан и рюкзак. Ну и чтобы шефа повестить. — Что там у тебя, все удачно? — поинтересовался Герасимов. — Более чем, — кивнул я, стаскивая с себя рюкзак лямка которого зацепилась за одну из пластин брони. Если бы не ментальная атака, то вполне обычный рейд. Но еще Лешего убил. Один на один. Как-то так вышло. Случайно. Неловко почесал я затылок. — Что? — протянул Василий Анатольевич, скривив лицо. — Ты хоть знаешь, кто такой Леший? Это же огромный зверюга с зубами и когтями, как у Гризли. Потом его лицо вместо раздраженного стало ехидным. — Кажется, я понял, ты его из автомата расстрелял. Ну, тогда верю. — Почти, — усмехнулся я, не собираясь дальше ничего объяснять. — Ну, расскажи, как ты его убил? — спросил Олег Валерьевич. В отличие от бури негативных чувств на лице его напарника, у него был и чист спортивный интерес. Он сразу понял, что его коллега не прав. — Одним ударом протазана в сердце, — ответил я. Потом, заметив некое сомнение в его взгляде, добавил одновременно с магическим ударом, который направил через усиленные магии оружие. «Да ты реально силен!» — улыбнулся Олег Валерьевич. «Если честно, даже сам не понял, как все получилось», — пожал я плечами. «Как-то само, автоматически. Просто раньше с копьем много занимался, да и магии удалось сконцентрировать вовремя. Не уверен, что это удастся повторить так же успешно». «Очень даже неплохо занимался, судя по всему», — сказал Олег Валерьевич. А Василий Анатольевич просто махнул рукой и отвернулся, видимо, по-прежнему считая, что я привираю. — А магический удар у тебя откуда? Или ты целительной энергией оружия напитал? — О, Олежа, а ты до сих пор не знал, что ли? — усмехнулся до этого, молча наблюдавший за беседой Герасимов. — У нашего парня двойственный дар, и, видимо, поэтому он и пришел к нам со вторым кругом. — Ого! — — воскликнул Олег Валерьевич, посмотрев на меня уже совсем по-другому. Вроде как с уважением, но в то же время немного с сомнением или опаской. Но недоверия в его взгляде явно не было, хотя я могу и ошибаться. — Если я пока не нужен, помогу тогда Евгении Георгиевне? — обратился я к Анатолию Федоровичу. — Мы там много всего привезли, в том числе для ментального эликсира. — Иди, чего тут с тоски зеленеть? — усмехнулся Герасимов. — Ты представляешь... Кто-то разнил слух, что эти временно помешанные, подвергшиеся ментальной атаке, могут передавать свое безумие другим. Их мы выписали, а гороски теперь боятся к нам идти, кроме самых смелых. Так что у нас тут полный релакс. Потом, небось, хлынут, как из прорванной дамбы. «Оригинально», — улыбнулся я. «Чего только люди не придумают». «И чаще всего себе во вред», — обреченно вздохнул мой наставник. «Ладно, иди варилексир». Алхимией в твоем возрасте заниматься тоже полезно. Позовем, если что. Я накинул халат поверх успехов и направился в лабораторию. Все рабочие поверхности и подоконник были завалены кучами фрагментов разных растений. Евгения занималась систематизацией и наведением порядка, но мы притащили так много, что у девушки уже начали трястись и опускаться руки. Когда я вошел, она обрадовалась, потом одернула сама себя и снова стала холодно-серьезной. «Я тут уже с ума скажу, а тебя все нет!» — обвиняющим тоном бросила она. «Так, тихо, спокойно, сейчас разберемся», — сказал я, немного сдвинув в кучки в сторону и начал выставлять на пол банки для настоев. «Раскладывай по банкам, подписывай, а я буду заливать спиртом». «Да, давай так», — кивнул Евгения, и дело сдвинулось с мертвой точки. Мы работали быстро и слаженно, ни разу не столкнувшись с стеклянной посудой, что могло бы привести к катастрофе. Полки стеллажа уже до отказа были забиты банками с заготовками, коробками и мешочками. Кипели колбы на спиртовках, выдавая в воздух кабинета самые противоречивые ароматы, от божественно приятных до гнилостых химозных. Когда вытяжка перестала справляться, я снова распахнул окна. Пока на улице тепло — это отличный метод, а зимой такой номер не пройдет. — Господа, обед приехал! — сунув нос в лабораторию, сообщил Герасимов. Запах рассольника буквально взрывает мозг чарующими ароматами. Пошли уже, хватит тут сидеть!» Заведующий исчез из поля зрения так же внезапно, как и появился. Я как раз снял последнюю колбу со штативы над спиртовкой, выдохнул с облегчением и повернулся к Евгении. «Пойдем пообедаем?» — спросил я, с хрустом поднимаясь со стула. «Ты иди!» — почему-то засмущалась Евгения. «У меня свое». Она достала из сумки контейнер с салатом из нескольких сортов ботвы, и начала с аппетитом его уплетать, не теряя при этом соответствующего статусу величия и осанки. Я пожал плечами и направился в ординаторскую. Как по мне, так уж лучше больничный рассольник. Там хоть следы мяса встречаются. — А Женечка наш придет? — спросил Анатолий Федорович, когда я сел рядом с ним за стол. — Или не герцогское это дело плебейскую еду употреблять? Сказала, что у нее свое... — сказал я и запустил ложку в рассольник. — Значит, эту порцию можно разобрать, — сказал Василий Анатольевич, и, пока никто не успел опомниться, забрал излишней порции котлету. — А рассольник можно Зевсу отдать. — За что? — возмутился Герасимов. — Чего тебе пес плохого сделал? — Лучше ему котлету отдали. — Котлету жалко, — сказал Василий Анатольевич, немного подумал и перевалил свою тарелку еще и половину картошки. «Тогда вот это псу!» «С кем я работаю?» пробурчал Герасимов, положил свою котлету в полу опустевшую лишнюю тарелку и тщательно перемесил ее с оставшейся картошкой. «Вот это, Ваня, потом Зевсу отнеси!» «Вот так идеально будет!» Сказал я, доливая туда часть лишнего рассольника, выбирая погуще. «Седал бы еще сметанки!» «Да ты гурман, Ваня!» Рассмеялся Анатолий Федорович. «Можно еще запеченные артишоги с каперсами!» И так слопает. Я же ем. Я к этому моменту настолько устал, что меня более чем устроили обезжиренный рассольник, порывая котлеты и абсолютно несоленое картофельное пюре. Зато ничего лишнего. Сметелив свою порцию за считанные минуты, я сыто икнул и откинулся на спинку стула, собираясь духом, чтобы пойти покормить собаку. В миску с адской мешаниной Василий Анатольевич добавил еще половину котлеты. «Вот». «То-то же!» — буркнул Герасимов, залпом выпил компот и завалился на диван. «Подожди!» — сказал Олег Валерьевич, когда я встал и протянул руку с тарелкой. Он добавил туда половину от своей котлеты. «Пусть пес порадуется!» «Делать тебе нечего!» — прокомментировал его альтруизм Василий Анатольевич. Сполз в мягкое кресло и закрыл глаза, почти сразу засопев. Я взял со стола дополнительную порцию собачьей похлебки и пошел во двор. На зов пёс откликнулся сразу, вылез из-под разлапистой ели и, радостно виляя хвостом, подошёл ко мне. Я сначала собирался поставить тарелку перед ним, но увидел выделенную кем-то специально для пса миску. Судя по маркировке, посудина прибыла сюда из гастроэнтерологии. Не сильно удивлюсь, если её принёс Михаил Иванович, он может. Он только кажется мужиком суровым, а на самом деле отличный целитель, любитель животных. — кого вот, полакомься, — сказал я, вываливая в миску содержимое тарелки. — Тебе должно понравиться. Только сметаны нет, ты уж извини. И каперсов. Этот недостаток пес проигнорировал, жадно уплетая мое угощение, продолжая вилять хвостом. Я погладил собаку и поплелся обратно в ординаторскую с твердым намерением упасть в свободное кресло и немного вздремнуть. Глаза слипались прямо на ходу, и я рисковал вывихнуть челюсть во время зевоты. «Приятного аппетита, громовержец!» — сказал я псу, помахав ему рукой с крыльца, глядя, как он довольно облизывается, справившись с комплексным обедом. Нечасто в жизни госпиталя бывают долгие затишья, но иногда и это бывает на пользу. Как говорится, солдат спит, а служба идет. В ординаторской уже стояло сопение с похрюкиванием на все лады. Вскоре в эту посвященную сиесть и симфонию был внесен и мой вклад. Мне снился чудесный сон. Солнечный день, бескрайняя степь, высокая трава, почти по грудь. Я иду, наслаждаясь ароматами цветов и проводя ладонью по верхушкам колосков. Где-то высоко в небе голосит жаворонок. И вдруг справа от меня раздается утробное хрюканье матерого кабана. Я остановился, прислушиваясь. В голове созрел план, куда бежать, как вдруг хрюканье переходит в визг, и внезапно кабан закричал человеческим голосом. «Ты совсем охренел, что ли?» И резко открываю глаза и понимаю, что я все еще нахожусь в ординаторской. Возмущенно кричит Василий Анатольевич, которому Олег Валерьевич зажал нос по причине слишком громкого храпа. С дивана вскакивает взгерошенный Герасимов и ругается уже на них обоих, обвиняя во внезапной потере когнитивных способностей. Всю эту идиллию нарушает медсестра из приемного покоя, которая заглянула в кабинет с тревожным лицом, пытаясь кашлем привлечь к себе внимание. «Я... «Конечно, дико извиняюсь, что помешала!» Начала она достаточно громко, чтобы ее услышали, потому что кашель не помог. «Там в приемном отделении бабушка с внуком доставлены по скорой помощи, в очень тяжелом состоянии!» «Студент, иди!» Махнул мне рукой Василий Анатольевич. «Не новичок уже, сам справишься!» Я бросил взгляд на шефа, тот утвердительно кивнул, и я пошел за медсестрой. В холле приемного отделения стояло две каталки, на которых в нескольких местах Скрученными в жгут простынями были фиксированы вышеупомянутые пациенты. Женщина лет шестидесяти, мальчик лет десяти, одетые, как для похода в лес за грибами. Оба издавали потусторонние завывания и невнятные звуки, лица уже багровые от натуги из-за непрекращающихся попыток избавиться от пут. Увидев их взгляд, я понял, что как раз их-то когнитивные способности остались где-то в другом месте. Скорее всего... «Очень далеко отсюда. Беда. Беги в лабораторию за Евгенией Георгиевной. Нужен ментальный эликсир», — сказал я медсестре, а сам положил ладони обоим на лоб и начал производить очистку от негативной энергии аномалии. Они накопили ее очень большое количество. «А Евгенией Георгиевны в лаборатории нет», — сказала вернувшаяся медсестра. «По крайней мере, дверь заперта». «Но ты хоть постучалась?» — спросил я, не прекращая целительского воздействия. «Конечно, постучалась недовольно ответила женщина, словно ее обвинили в слабоумии. «Тишина!» «Ну и что тут у вас?» — поинтересовался подошедший Анатолий Федорович. «Похоро на последствия ментальной атаки», — сказал я. «Наша герцогиня ушла, надо вам ментальный эликсир принести. От негативной энергии я их почти очистил, но они так и продолжают мычать». «Это который, фиолетовый?» — уточнил Герасимов. «Да», — кивнул я. «Работай, сейчас принесу!» Бросил Герасимов и убежал в сторону лаборатории. Глава двадцать вторая Я уже заканчивал очищать организм бабушки и ее внука от негативной энергии аномалии. Они перестали пытаться разорвать путы, стихло душераздирающее забывание, лишь мальчишка продолжал тихонько поскуривать, а пожилая женщина молча пялилась безумным взглядом в потолок, словно увидела там демонов во плоти. — Держи, Ваня, — сказал вернувшийся Анатолий Федорович, вручая мне колбу с темной жидкостью. Я влил небольшое количество жидкости приоткрытый рот к каждому из них и наблюдал за изменениями. Взгляд стал с каждым мгновением проясняться, выражение лица стало спокойным, цвет нормализовался. Они оба уставились на меня и молчали. — Как себя чувствуете? — взял я дежурный вопрос и сразу понял, что что-то пошло не так. И бабка и ее внук внезапно начали закатываться от смеха, да причем так, что начали проявляться проблемы с дыханием. — Ничего не понимаю, — пробормотал я, и это вызвало новый приступ хохота. Я поднял колбу посмотрел на нее на просвет. В ней была не густая темно-фиолетовая жидкость, а сиренево-зеленая. И как я это сразу не заметил? Это же явно не то! — А вот сейчас я не понял, — выдавил наблюдавший за странным поведением пациентов Герасимов. «У нас тут комната смех, что ли, открылась?» «Анатолий Федорович», — обратился к шефу, протягивая ему колбу. «А вы где это взяли?» «Как это где?» вороничной ироничной интонации переспросил наставник, а как-то странно на меня посмотрел. «Столи в лаборатории, где же еще?» «Какой-то цвет немного странный». «Жаль, что вы раньше не разглядели всего этого», — вздохнул я и сам направился в лабораторию. Но по пути, набирая номер телефона Евгения Георгиевна, Герцогиня долго не отвечала, потом взяла трубку и ответила с сонным голосом. — У вас что-то случилось? — зевая произнесла девушка. — А я пришла домой и почти сразу заснула. — Мы перепутали эликсир. — начал я и услышал в трубке непонятный возглас. — Я решил продолжить. — Нам нужен был ментальный, поступили пациенты. — О, Боже! — пролепетала девушка. — А где вы его взяли? — Как где? На столе в лаборатории! — ответил за меня Герасимов. Он подошел достаточно близко, чтобы слышать вопрос. «Это же полуфабрикат!» — буквально выкрикнула Евгения. «Там не хватает двух компонентов, и его надо вываривать!» А как пациенты отреагировали? «До сих пор хохочут лежат!» — ответил я, глянув на несчастную бабушку и парнишку. «У них уже ужас в глазах, а они все хохочут!» «Быстрей дайте им готовый ментальный эликсир!» — начала тараторить Евгения. «Он в пробирках, на штативе, на верхней полке, в шкафу справа, поторопитесь!» «Давай дуй!» – хлопнул меня по спине Герасимов. «Я за ними присмотрю пока, чтобы не задохнулись!» Я стремглав бросился в лабораторию. В указанном месте и правда оказалось нужной пробирки. Я все равно на всякий случай посмотрел на них под лампой и на просвет. Густая темно-фиолетовая жидкость, вроде оно. Схватив одну из пробирок, я также быстро пронесся обратно. Всего несколько капель эликсира помогли перевести настрадавшихся пациентов в себя. Они сразу успокоились и начали озираться по сторонам. — Где я? — первой заговорила бабушка. — А что это со мной? Почему меня связали? — Тихо, тихо, все хорошо, — начал успокаивать ее Анатолий Федорович, начиная потихоньку ослаблять путы. — Все хорошо, успокойтесь, вы в госпитале, все нормально. Я тем временем развязал сдерживающий парнишку простыни. Он сразу спрыгнул с каталки, бросился к бабушке, обнимая и плача на взрыв. — У меня уже появилась мысль, что им надо дать еще немного эликсира, но Герасимов остановил меня жестом. — Вы в лес ходили? — спросил бабушку заведующий. «Там... Лиха, — Там лихо, одноглазая! — выкрикнул сквозь слезы мальчик и снова уткнулся в старушку, продолжая реветь. — Да подожди ты, Витенька! — обратилась она к внуку, его по голове. — Мы с внуком в лес пошли, и вдруг впереди между деревьев тень какая-то появилась. Я уж было подумал, что сосед наш на охоту подался. Окликнул его, а он вдруг поднялся, вдвое выше стал. Да как крикнет, у меня в глазах все потемнело. Дальше ничего не помню. Там еще военные были вроде, — пробормотал мальчишка, оторвав лицо от бабушки, начиная потихоньку успокаиваться. Но в другой стороне. Как это лихо крикнуло, со стороны военных бабахнуло, и все. Что все, — решил уточнить Герасимов, но мальчишка опять с лицо и уткнулся в бабушку. «Их, правда, военные привезли», — сказала медсестра приемного покоя, — «вместе с работниками скорой помощи. Как они их везли, уж не знаю. Эти тут оба вырвались так, словно в каждого демон вселился». «Наверное, это то же самое существо, которое атаковало наш отряд, когда мы ходили в аномалию за ингредиентами для эликсиров», — сказал я. «Ты тоже видел это лихо, одноглазое?» — без тени иронии спросил Анатолий Федорович. — Видел что-то подобное, как они описывают, — кивнул я. — Что-то наподобие человека в плаще с капюшоном. — В смысле наподобие? — вскинул бровь наставник. — Его что, плохо видно было? Туман? — Нет, тумана не было, — покачал я головой. — Просто из-за волны энергии, аномалии и давления на психику все плыло перед глазами. — Угу, то есть в действительности оно могло выглядеть как угодно, — пробормотал Герасимов, задумавшись. — Но ведь у нас совпало описание, — возразил я. — Значит, это точно был не слон или носорог какой-нибудь. — Все может быть, — пожал плечами Анатолий Федорович. — Однозначно это что-то новенькое. — Господа лекари, а мы уже можем уйти? — поинтересовалась бабулька, слезая с высокой каталки при поддержке медсестры. — А то у меня еще дома белье не глажено, да и обед приготовить надо. — Да-да, конечно, — сказал я. Бабушка и внук благодарно раскланялись и двинулись к выходу. «Только в лес больше не ходите!» — крикнул вслед Герасимов. «Избави Бог, сыночек!» — сказала бабушка, крестясь и кланяясь. Потом чуть потише продолжила. «Уж лучше мы дом посидим, никуда выходить теперь не тянет. Уж за пределы городской стены так точно!» «Как не вовремя сегодня наша герцогиня ушла!» — произнес Герасимов. «Отпустил ее пораньше, сказала, что не здоровится!» — Странно, — удивился я. — Мне она на здоровье не жаловалась. — Не бойся, надышалась своими химикалиями, — усмехнулся Анатолий Федорович. — Давно собирался хозяйственникам сказать, что вытяжку починили, плохо тянет, а респиратора она не особо уважает, как я понял. И чего ей не понравилось, не пойму. — Есть такое, — улыбнулся я. — Мы уже пару раз все окна открывали, а если похолодает, то только на вытяжку и надежда. — Пойду-ка я им письмецо накатаю в виде служебной записки, — сказал Герасимов. — А ты уж домой иди, твое время закончилось. Еще с утра по кустам в аномалии шастал. — Да, пойду, спасибо, — пробормотал я, только сейчас понимая, что действительно устал, и дневной отдых не сильно помог. Я отнес пробирки в лабораторию, отдал ключи заведующему, повесил халат, забрал свои вещи и отправился домой. В этот раз мне уже было абсолютно наплевать, как отреагируют горожане на мои доспехи спецназа. Не видел смысла скрываться. Но, вопреки всем моим былым опасениям, все, кого встретил по пути домой, смотрели с почтением, даже приветствовали, как старого знакомого. Видимо, уважение к военным из-за повышения активности аномалии чувствительно выросло, даже у шпаны и наемников. Я открыл дверь, и мне сразу ударил в нос запах жареного мяса. Довольно ароматный, но в то же время довольно своеобразный. Сковорода уже не шкварчала, значит, блюдо готово. За столом сидел Матвей. Он отрезал кусочек от стейка и задумчивым видом пережевывал. Увидев меня, отодвинул от себя тарелку и, кивнув на нее, спросил. — Вань, а это что? На его лице боролись противоречивые чувства. Он вроде и рад такому блюду, но в то же время его терзают сомнения. — Как что? — выхмыльнулся я, стаскивая из себя рюкзак, где лежало, в том числе и огнестрельное оружие. — Леший! — Ты, наверное, шутишь? — вскинул брови Матвей, но жевать уже перестал, раздумывая, куда девать то, что находится у него во рту, проглотить или выплюнуть. — А чего ты остановился? — невинным тоном спросил я, снимая доспехи. — Нормальное мясо же. И пожарил ты его с душой, у меня уж слюнки текут. — Ну так садись, ешь, — сказал Матвей, продолжая смотреть на меня подозрительным взглядом. Я помыл руки, с невозмутимым видом сел за стол, положил со сковороды себе на тарелку оставшийся стейк, неторопливо отрезал кусочек и закинул в рот. Мясо как мясо, только привкус довольно странный. Немного горчит, привкус гудрона, но в целом вполне съедобно. Пока жевал, делал вид, что кайфую от блюда высокой кухне. — И что, тебе ничего не кажется странным в этой говядине? Так и не прикасаясь больше к своей порции, спросил Матвей. — По-моему, вкусно. — ответил я, пожав плечами, и отрезал второй кусок. — Только это не говядина. — А что это, лось? — поинтересовался Матвей, и, глядя на меня, все-таки решился отрезать себе еще один кусочек. — Только не надо мне говорить, что это леший. Мясо существенно малей и вообще несъедобно. — Кто тебе сказал, что оно несъедобно? — усмехнулся я, отрезая себе еще. — Просто много на первый раз нельзя обычному человеку, поэтому больше половины того куска не ешь. А вот мне, как магу, будет только на пользу. Я вычитал в одной книжке, что это ускоряет наполнение кругов маны, и я быстрее смогу одолеть пятой, если буду есть регулярно. Когда я закончил говорить, Матвей сидел с таким кислым лицом, словно ему набили рот гусницами Того, гляди, похвалится ужином прямо на стол. — Так и ты что и правда леший? — пролепетал зеленее мой напарник и верный слуга в одном лице. — Так я ж тебе сразу сказал, — ответил я и невинно пожал плечами. Только обратно его не надо выталкивать. «Это еще почему?» – спросил Матвей, отчаянно борясь с приступом тошноты. «Я не буду это есть!» «А надо, Матвей!» – уже совершенно серьезным тоном сказал я. «Поедание мяса с существом аномалии для обычного человека полезно тем, что укрепляет организм и вырабатывает устойчивость к воздействию негативной энергии. Если ты будешь регулярно есть такое мясо, сможешь дольше находиться в аномалии и гораздо легче переносить эти волны». «Такой расклад тебя устраивает?» Матвей некоторое время молча смотрел на меня, потом на кусок мяса в своей тарелке, все еще сомневаясь, стоит ли это пихать в себя. «Зато ребятам смело можешь сказать, что ел ты этих леших на ужин!» — рассмеялся я. «Убедил!» — кивнул напарник, отрядил себе еще один кусочек и отправил в рот. «Знаешь, а, а вполне съедобно, необычный вкусного можно привыкнуть». — Вот и молодец, кушай, — сказал я, доедая свой стейк. Некоторые странности вкуса уже не замечал, словно все как обычно. — Только половину куска мне отдай, мне можно. — Хорошо, — сказал Матвей, сразу отделяя примерно половину от начального объема, и скинул на мою тарелку. — Буду потихоньку привыкать, а ты расти и крепней, как маг. Я тогда еще суп даем Если хочешь, могу тебе еще пожарить. — Не, — помотал я головой, разрезая все, что осталось веществом. На удобные кусочки. Мне этого вполне достаточно. Хотя можно пожарить на утро, чтобы было уже готово. — Будешь есть вчерашнее мясо? — ухмыльнулся Матвей. — Так-то это возможно. Но зачем, когда у тебя есть я? Просто утром вместо каши я пожарю тебе свежий стейк. — Ладно, — ответил я и улыбнулся. Матвей потихоньку втягивался в роль моего подданного. Это хорошо. Причем абсолютно добровольно, что вдвойне ценно. — Кстати, — воспрял мой напарник, доедая суп. «А с этими рогами ты что собирался делать?» «Один рог кабана ты можешь продать, а из того, что побольше, сделай себе новый меч. Он будет гораздо лучше твоего», — сказал я, сыто откинувшись на спинку стула. «Так я думал, что ты из этого себе сделаешь навершие для протозана», — удивленно произнес Матвей. «Не-е-е», помотал я головой. «Сначала так хотел, но теперь у меня есть материал получше этого». Я встал из-за стола, достал другой мешок, который был меньше размером, но тяжелее. Когда я выложил на стол два черных рога, почувствовалось влияние негативной энергии. Матвей поморщился и касаться рукой рогов не стал. — Не нравится мне эта хрень, — прямо сказал мой напарник. — От них чем-то плохим веет. — Что за горного козла ты там в аномалии завалил? — Так это с того красного медведя, — усмехнулся я, убирая опасный предмет со стола. — Я же тебе рассказывал. Просто домой сразу не принес. Для меча этого маловато, зато из второго... Рога можно сделать два отличных охотничьих ножа. Один из них твой. — Ты уверен? — спросил Матвей, глядя на меня из-под лоби. — Мне кажется, что носить такое оружие вредно. Если честно, я хотел бы, чтобы ты не хранил это дома. — Так, я все понял, — улыбнулся я. — Коснись этого рога и запомни свои ощущения. Матвей снова посмотрел на черный рог, как смотрит на какую-то ядовитую жабу. Потом с опаской поднес к нему руку и прикоснулся, скривив недовольную рожу. Через пару секунд он одернул руку. «Ну, я же прав оказался», — сказал Матвей и даже немного отодвинулся от рога. «Оттуда негативной энергии прет, хоть закусывай!» «А теперь наберись терпения», — сказал я, укладывая один рог себе на колени. «Посмотрим, что ты потом скажешь». Я положил на рог обе ладони и принялся изгонять из него негативную энергию, вытесняя ее целительской. Негатива там и правда было аккумулировано море, Так что мне пришлось потрудиться, даже медитировал во время процесса очищения. Когда все закончилось, я снова положил черный рог на стол. — А теперь прикоснись, — предложил я Матвею. — Значит, он мне все-таки доверяет, раз придвинулся обратно и снова протянул к рогу руку. Сначала парень на всякий случай закрыл глаза, потом резко открыл и изумленно посмотрел на меня. Теперь он держался за рог сей ладонью. — С ума сойти, — пролепетал мой напарник. А теперь за него даже приятно держаться. У меня до этого нога ныла, а теперь прошла совсем. — А чего ж ты молчал? — возмутился я, убирая рог мешок. — Что там у тебя с ногой? — Да мелочи! — отмахнулся Матвей. — Я тебя по такому пустяку даже тревожить не хотел. Подвернул сегодня ногу, наступил неловко, хромал полдня. сейчас вообще не беспокоит. Он даже повертел стопой, чтобы подтвердить свои слова. — А вот теперь мне этот рог нравится. — Теперь представь себе, что у тебя будет нож, напитанный целительской энергией, — сказал я и уложил себе на колени второй рог. — Таким ножом ты сможешь не только колбасу нарезать или лешего проткнуть, но и приложить к ране и подлечить ее. — Ничего себе! — воскликнул Матвей уже совсем по-другому, глядя на мою добычу. — То есть если я сломаю ногу, то могу приложить нож и кости срастутся? — По идее, да, — кивнул я, начиная очищать от негативной энергии второй рог. Только смещение так и останется. Артефакт не может полностью заменить целителя, потому что энергия из него просто будет поступать в твой организм и стимулировать восстановительные процессы. но только целитель может воздействовать целенаправленно и добиваться гораздо лучших результатов. Раны и ссадины ты сможешь залечить легко, ожоги тоже, но сложные глубокие раны и переломы могут зажить неправильно. Ну и форма артефакта в целом не так важна, сколько ей вложенная в него сила. Просто ножом удобнее еще и противнику ударить. — Я, кажется, понял, — сказал Матвей, улыбнулся и убрал на руку с рога. — Это будет работать наподобие лечебного эликсира. — Именно, — кивнул я. — Только его не надо каждый раз варить. Просто нужно периодически пополнять в запас целительской энергии. — А колбасу этот нож лечить не будет? — усмехнулся Матвей. — А то у меня фантазия богата, я уже представил, что из этого выйдет. — Нет, — рассмеялся я. «Колбасу я не могу вылечить. Зато любому существо аномалии, которое ты поранишь этим ножом, будет очень нехорошо, так как будет вытесняться негативная энергия. Так что получится очень полезный нож. Я хотел попросить тебя, чтобы ты сходил к ружейникам и заказал ножи и наконечник для протазана. Только скажи обязательно, что все обрезки и осколки пусть вернет». «Ха! Так это из какого-нибудь кусочка можно будет сделать лечебный брелок?» – оживился Матвей. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. — Можешь заказать себе. Только самый большой кусок обязательно отдай мне. Я своему шефу обещал. — Будет исполнено, ваше съедство, — отрапортовал Мадвей, замерев по стойке смирно. Потом осторожно убрал рога обратно в мешок и сунул себе под кровать. — Завтра этим займусь. Сделаем все в лучшем виде. Потом взял в руки рог кровожадного танка и погладил, словно у него в руках уже был меч его мечты. — Знатный клиночек получится! Мило промурлыкал Матвей, потом внезапно взмахнул рогом, и едва не снеся люстру, и воскликнул. «Требечите, враги!» Глава двадцать третья Мы с Матвеем еще посидели, поболтали, пофантазировали, как проявят себя в бою новое оружие. Я заметил, что мой напарник становится каким-то грустным, задумчивым, хотя беседа к этому не располагала. «Что-то не так?» — обеспокойно спросил я, глядя на его побледневшее лицо. — Что-то нехорошо становится, — пробормотал Матвей. — Причем дискомфорт идет из живота. — Может, это все из-за мяса? — он брезгливо посмотрел на опустевшую сковородку, словно там копошились черви. Когда их ходил ходуном, парень явно прилагал усилия, чтобы его не стошнило. — Может, и от мяса, — кивнул я. — У меня вроде пока все в порядке, но я маг. Как реагируют обычные люди, я не в курсе пока. «Может, мне лучше отпустить все это обратно?» — спросил Матвей, сложив бровки домиком и держась за живот. «Лучше постарайся удержать», — посоветовал я. «Иначе эффекта не будет. Попей прохладной воды и ложись на правый бок, чтобы это быстрее провалилось. Возможно, заснешь. А утром я выведу негативную энергию, если она проявится». «Наверное, ты прав», — сказал Матвей, и охая встала за стола. Я к этому моменту тоже почувствовал, что что-то не так, но это проявилось несколько по-другому. Я наоборот, отметил подъем сил, захотелось прямо сейчас в поход выдвигаться. Но вместо этого я тоже разделся и залез под одеяло. Даже не ожидал, что сон придет настолько быстро. Последнее, что я помню, как созерцал внутри себя движение магической энергии и пульсацию насыщающейся дополнительной энергией кругов маны. Теперь я точно знаю, что для меня этот ужин пошел на пользу. Так что такой стейк утром перед рабочим днем или рейдом точно будет в тему. А еще стоит засолить и завялить часть мяса небольшими кусочками, чтобы можно было брать с собой для ускорения восстановления и поднятия тонуса. Утром в холле приемного отделения было тихо, и никого не было видно, кроме единственной медсестры в регистратуре, которая меня мило приветствовала. Вот что значит уже создать определенную репутацию о себе. Даже местный персонал стал относиться ко мне намного приветливее, а медсестры порой строили глазки. Правда, как и всегда, их больше интересовали боевые маги, которые здесь были частыми гостями. Ведь перспектив с ними больше. Но я никогда не понимал, на что они надеются. Ведь все боевые маги из аристократических семей и серьезных отношений с ними не получится, Проходя через холл я услышал какой-то эмоциональный разговор в нескольких голосов Но люди не ругались, а о чем-то мирно спорили. Среди чужих голосов четко был слышен Герасимов. Проходя по коридору в сторону Ординаторской, я теперь был уверен, что голоса слышны именно оттуда. Очень интересно, что же там происходит? Я открыл дверь и замер на пороге. Мне казалось, что здесь несколько человек, а тут реально яблоку негде упасть. Незнакомые люди в гражданском в военной форме, сидели на всех горизонтальных поверхностях, включая подоконники и письменный стол. Некоторые стояли, подпирая собой стены и шкаф. — О, а вот как раз и тот, кто вам нужен, Фридрих Стефанович! — провозгласил Анатолий Федорович, указывая на меня господину в возрасте, который сидел с ним на диване. Это был представительный мужчина лет 60 с седыми висками и в шляпе. Несмотря на возраст, он выглядел крепким и подтянутым. Через круглые очки с тонкой оправой на меня уставились стального цвета глаза, сканируя новопришедшего, словно рентгеновским лучом. Чувствовалось в этом человеке железная воля и незаурядный ум. Его взгляд я выдержал с достоинством, не демонстрируя излишнее любопытство. — Знакомься, Иван Николаевич, — сказал Герасимов, сделав небольшую паузу, пока мы с его собеседником обменивались взглядами. — Это господин Лейхтенбургский, руководитель исследовательского центра в Новосибирске, с которым я регулярно сотрудничаю и которому мы с тобой отправляем макро- и микропрепараты для исследования. — Очень приятно, — сказал я кивком головы и обозначил поклон. — Комаров Иван Николаевич, целитель стажёр стажёр важный господин скинул брови и пронзил Герасимова вопросительным взглядом. «Ну, это чистая формальность», — улыбнулся, отмахиваясь Герасимов. «Он себя отлично зарекомендовал, так что вполне можно считать его нашим штатным целителем, да, Ваня? Он именно то, что вам нужно в этом увлекательном походе. А я уж, простите, пас. Скоро новая волна активности аномалии, и пациентов у нас будет целое цунами. Без меня тут не обойдутся. Ну вот никак». но тогда, Анатолий Федорович, я и Ивана Николаевича не посмею тебя забирать». — вполне серьезно произнес мужчина. — Оставлять тебя в такой ситуации без пары умелых рук просто нехорошо. Но у нас, с вашего позволения, теперь есть алхимик, который выручит в трудную минуту качественными эликсирами. Выдвинул я весомый аргумент, надеясь, что меня все-таки возьмут с собой в экспедицию. После моего высказывания Герасимов так странно на меня посмотрел, словно я ляпнул чего-то лишнего. Только сейчас до меня дошло, что я раньше слышал эту фамилию. «Так это, получается, ее отец?» «Нет, она Георгиевна. Хотя, может, это вымышленное отчество, документов я не проверял. Но зачем она скрывается? Сбежала из дома, чтобы познать мир?» «У вас появился талантливый алхимик?» — насторожился Фридрик Стефанович. Э, «Да», — невинно улыбаясь, ответил ему Герасимов. «Но Лидия Тимофеевна сегодня с утра уехала на закупке ингредиентов для производства эликсиров». «Так что я не смогу вас познакомить. Уж простите!» «Вот как?» — спросил мужчина, выдохнул и немного расслабился. «Что ж, очень жаль. Хороший алхимик сейчас редкость. Было бы неплохо познакомиться». «И переманить в свой исследовательский центр, да?» — усмехнулся Анатолий Федорович. «Ну уж нет уж. Нам самим нужен такой специалист, учитывая хроническую кадровую недостаточность». Городок-то небольшой, наплывы желающих нет, да и непосредственная близость аномалии многих отпугивает. Это хорошо, что Иван Николаевич у нас не боится трудностей, а словно ищет их. Специально приехал в Каменск, чтобы добраться опыта. — А когда наберется, так сразу уедет, да, Иван Николаевич? — ехидно улыбаясь спросил ученый, который по фигуре больше походил на военного в отставке. — Время покажет, — уклончиво ответил я. «Пока что таких намерений у меня не было. Мне здесь нравится». «Нравится?» переспросил мужчина, снова сканируя меня взглядом, словно проверяя на детекторе лжи. Но мое правдивое лицо ему, видимо, понравилось. Да и где я еще бы нашел такую возможность так быстро прогрессировать? «Молодец, такие люди нам нужны. Пойдемте с нами в исследовательскую экспедицию на территорию аномалий. Наша цель — не зачистка территории, а исследование». Артефактные сканеры, внедренные на территорию в аномальную зону, начали показывать странные вещи. Появилась странная аномалия внутри аномалии. Простите уж за тавтологию, которая и является целью нашего похода. Сбор данных, образцов и измерение фоновых значений негативной и других видов энергии. Как вам такая идея? Я только «за», — ответил я, пожав плечами и довольно улыбнулся что у меня получилось довольно искренне, так как идея мне была реально интересна. Только у меня к вам будет одна просьба. «Просьба?» – переспросил Фридрих Стефанович, скинув брови и загадочно улыбаясь. «И какая же?» «Разрешите мне взять с собой моего напарника?» – спросил я, решив рискнуть. «Он, можно сказать, и мой слуга, и мой телохранитель в походах». «У стажера есть прислуга?» – не сдержавшись, удивленно протянул Василий Анатольевич. Но под испепеляющим взглядом заведующего тут же замолк и вжался в угол. «А что, лишние руки для сбора образцов, да с добрым мечом в руках, нам не помешают», — добродушно улыбнулся ученый. «Берите». «А когда отправляемся?» — поинтересовался я. «Завтра на рассвете», — спокойно, но уже без улыбки ответил мужчина, когда все остальные присутствующие в ординаторской сохранили молчание. «Еще не все оборудование приехало. Нам нужно время на подготовку. Так что приходите завтра к северным воротам к пяти утра». «Хорошо?» – кивнул я, спокойно выдержав его очередной анализирующий взгляд. «Анатолий Федорович», – обратился ученый Герасимову, – «вы уж тогда отпустили сегодня вашего нового ординатора домой пораньше. Пусть как следует отоспиться, а то завтра нам предстоит тяжелый день, не каждый выдержит». Да и неизвестно, как долго нам придется бродить, чтобы все исследовать. «Это уж точно!» — воскликнул мой шеф, улыбаясь душей. «Сколько вы можете пробежать в полной экипировке и с рюкзаком на плечах, я уже знаю. Так что не изволите сомневаться, после обеда я его отсюда погоню домой». «Вот и славно!» — сказал ученый, снова улыбаясь. «А мы, пожалуй, пойдем. А то прямо с поезда сразу к вам» а нам еще надо оборудование готовить и комплектовать снаряжение. дел как всегда, больше, чем хотелось бы. После этих слов Фридрих Стефанович и вся его разношерстная команда молча поднялись со своих мест и, не прощаясь, потянулись на выход. Когда за последним закрылась дверь, Герасимов с недовольным видом намочил тряпку под краном и принялся протирать письменный стол, который мы чаще использовали как обеденный. — Вот же мажоры! Буркнул он, закончив протирать. «Раз стол не палисандровый, то можно на него свой зад опустить, а ничего, чтобы тут едим!» «А чего же вы этому «принцу» сразу не сказали?» поинтересовался Василий Анатольевич, сразу словив от шефа еще один недовольный взгляд. «Вот ты скажешь в следующий раз, умник!» недовольно бросил Герасимов. «Ты даже понятия не имеешь, кто это был! Но Фридрих Стефанович сам никогда так не сделает, он лучше постоит!» Не у всех аристократов одинаковое воспитание, судя по всему. — А что хоть за экспедиция? Можете рассказать поподробнее? — спросил я у шефа, надевая халат. — А то он мало что сказал, переспрашивать неудобно было. Я, конечно, отказываться не собираюсь, но хотелось бы больше понимать, куда я лезу. — Да я не намного больше тебя знаю, Ваня! — сказал Герасимов, усаживаясь на диван, и хлопнул на место рядом с собой, чтобы я туда сел. — Какой-то сбор данных, образцов... Пойдет целая группа ученых из института, рота, военные элиты и взвод боевых магов всех мастей. В том числе известный артефактор. Что интересно, два целителя в штате у них уже есть, но ему обязательно нужен третий. Суеверный он, что ли? Хотя в таких походах любой станет суеверным. Завтра вроде как последний день затиши, потом, по мнению аналитиков, ожидается новая волна повышенной активности аномалии. Вот Фридрих и хочет на фоне максимального спокойствия сходить к этой аномалии внутри аномалии. Странно звучит это все, как масло в масле. — Есть немного, — улыбнулся я. — Ну, очень интересно. Спасибо, что снова предложили мою кандидатуру. — Да я не сомневался, что ты согласишься, — улыбнулся Герасимов, но в его глазах я снова разглядел плохо скрываемую тревогу. — И уж береги там себя, Ваня. Не суйся куда не надо, не отдаляйся от отряда, и твой товарищ пусть всегда тенью за тобой ходит. Ты нам еще нужен. Так и будет, Анатолий Федорович, — пообещал я. Жизнь только начинается. А что у тебя за телохранитель такой, кстати, — поинтересовался шеф. И ни разу не рассказывала а Василий Анатольевич вон уже извелся весь от зависти. Да это я им просто так сказал, — улыбнулся я. Это мой приятель, в поезде познакомились, когда в Каменск ехали из Екатеринбурга. Отличный парень. Мы с ним вместе во все походы ходим, кроме моих вылазок в составе спецназа. Боец хороший, мечом владеет и просто богаты, почти как былинный. У него и силы и с выносливостью все в порядке. Сможет какое-нибудь оборудование нести или добычу. — Так он у тебя еще и личный носильщик, — ехидно высказался, наконец молчавший все это время Василий Анатольевич но тут же осёкся под очередным недобрым взглядом заведующего. «Можно сказать и так», — ответил я ему, — пусть и дальше завидуют, раз ему так нравится. «О, а вот и завтрак», — радостно воскликнул Анатолий Фёдорович, потирая руки, когда в ординаторскую вошла буфетчица с подносом. «Макароны по-плоцки, как я люблю! Какой прекрасный день!» Кроме обозначенного блюда был ещё и салат из белокочанной капусты, чай и бутерброд с сыром. Последнего, правда, на куске белого хлеба лежало весьма скромное количество. Узкий, тонкий треугольник. — А чего сырт как украли, Сима? — возмутился Герасимов, взяв в руки бутерброд. — Сколько положено на порцию? — недовольно буркнула полная пожилая женщина и засеменила на выход, продолжая ворчать что-то в духе неблагодарное. — Если чем-то недовольны... — Ох уж мне эти порции! — вздохнул Герасимов и покачал головой. Работал я как-то в госпитале в Новосибирске. Так там специально для целителей готовят почти как в ресторане. А тут в провинции это у них порция. Не смешно даже. Ладно, порадуемся тому, что есть. Все вполне съедобное, а большего и не надо, чтоб силы восстановить. В приемном отделении было по-прежнему тихо, и после завтрака я подался в лабораторию. Открыв дверь, я Евгений там не обнаружил. Неужели правда поехала за ингредиентами? У нас ведь теперь все есть в достаточном количестве. Может, задумала изготовить какой-нибудь новый эликсир? Как я понял, она действительно вредана делу алхимии и вполне могла увлечься чем-то необычным. Я уселся за стол, размышляя, чем бы теперь заняться. Решил уже сварить целебный эликсир для завтрашнего похода. Я запомнил, как это делается. Жаль, что не воспроизведу полный цикл производства ментального эликсира, он тоже может пригодиться. Спрошу тогда у Жени, может, сможет выделить хоть пару проверок, в любом случае у нее все это получается ловче, чем у меня, а мне необходимо больше практики, чтобы догнать девушку. Позади что-то легонько скрипнуло, заставив меня подпрыгнуть на стуле. Я резко развернулся и видел, как в щель между дверцами шкафа на меня смотрит чей-то глаз. Хорошо, что я быстро разглядел чей это мог бы и молнию пульнуть. На кончиках пальцев левой руки уже заплясали золотистые искорки. — Это ты там от родственника прячешься? — усмехнулся я, когда дверца приоткрылась чуть шире, оправдав мое предположение. — Он еще здесь? — прошептала девушка. — Можешь вылезать, они ушли с полчаса назад, — сказал я и подал ей руку, чтобы помочь выбраться из шкафа. — Как ты туда залезла вообще? Там же навалено всего на свете целая куча. «Сама не знаю», — смущаясь от неловкой ситуации, произнесла девушка, поправляя на себе халат. «Наверное, на адреналине. Я в окно увидела, что мой дядя идет со своей свитой, даже не предупредил никто. Надеюсь, никто не сказал ему, что я здесь работаю». «Анатолий Федорович вовремя исправил ситуацию и сказал, что нашего алхимика зовут Лидия Тимофеевна», — улыбнулся я. «Так что тебя никто не сдал». «А почему ты от него прячешься?» «Потом расскажу». Тихо ответила девушка, густо покраснев. «Это сложная отдельная история. Я пока не готова. В общем, потом как-нибудь». «Ну хорошо», — пожал я плечами, смотря на то, как она мнется в попытках соскочить с этой темы. «У каждого свои секреты, их надо уважать. Итак, чем займемся? Я, кстати, отправляюсь завтра с твоим дядей в экспедицию на территорию аномалии. Мне бы немного эликсирами запастись». «Для похода я тебе сейчас комплект соберу», — сказала девушка, снова вскочив со стула и полезла в шкаф. «Вот тебе удобный контейнер. Сюда можно уложить по три пробирки каждого вида». Она достала из шкафа три штатива с пробирками готового эликсира и поставила на стол. «Складывай». «Ты не будешь возражать, если я возьму ментального больше, а целебного меньше?» — спросил я без особой надежды на положительный ответ. «Да пожалуйста». — улыбнулась евгений помогая мне складывать пробирки в прочный контейнер. — Я ментального зелья уже немало сделала, и еще сделаю. Было бы здорово, если ты мне поможешь. — Естественно, помогу, — сказал я, отодвигая в сторону комплектованный контейнер. — Ты только говоришь что надо делать. Мы начали химичить, полностью забыв об окружающем мире. Смешивали жидкости, тетровали, подогревали, кипятили, возгоняли. Время шло незаметно, настолько мы увлеклись процессом. «Теперь добавь туда двенадцать миллилитров из оранжевой колбы», сказала она, смешивая в это время другие растворы. «Четырнадцать», машинально ответил я, увидев показания нейроинтерфейса, который все запоминал лучше меня и при необходимости поправлял. «Что?» удивилась девушка, повернувшись ко мне. «В прошлый раз я добавлял четырнадцать», ответил я и встретился с ее хитрым взглядом. — Решила меня проверить? — А ты быстро учишься одобрительно улыбнулась она и отвернулась к бурлящим стеклянным змеевикам. — И память у тебя отличная. — Стараюсь, — ухмыльнулся я и снова принялся за свою часть работы. Не сразу, но заметил, что после утреннего стейка из мяса существа аномалии моя работоспособность несколько возросла. Я продолжал тереть, растворять и смешивать, не обращая внимания на часы. Процесс меня не утомлял. Было все по-прежнему интересно. А вот евгений явно подустала. Движения у жене были такими же уверенными, как сначала. — Ваня, неужели ты не устал? — воскликнула она, откинувшись на спинку стула и безвольно опустив руки. — Работаешь как заведенный, я уже завидовать начинаю. — Окрыляет мысль о предстоящей экспедиции в аномалию, — сказал я, закупоривая последнюю пробирку с густой фиолетовой жидкостью. — Кстати... «Хотел тебе предложить немного подольше выпаривать готовый эликсир. Тогда меньшим объемом можно будет вылечить от временного помешательства больше людей. Тогда он станет еще гуще и будет горчить», — возразила девушка. «Почти уверен, что когда у человека едет крыша, ему не до таких мелочей», — улыбнувшись, сказал я. «Я делаю точно по инструкции», — сухо сказала Евгения. «Так написано в учебнике, и у меня нет повода в этом сомневаться». «Но ведь мое предположение логичное, ты же не будешь с ним спорить?» Улыбнулся я, глядя, как она надула губки. «Состав ведь не поменяется, а концентрация увеличится». «По идее, да», — ответила девушка и призадумалась. «Только когда эликсир готов, его нельзя нагревать выше 80 градусов, а чтобы он чувствительно выпарился при такой температуре, нужно много времени». «Или кипятить в условиях пониженного давления», — добавил я. «Ты предлагаешь...» «Лезть с этой установкой в горы?» — усмехнулась Евгения. «Вовсе не обязательно», — покачала ей головой. «Кажется, я тут где-то видел то, что нам нужно». Я встал и начал осматривать полки стеллажей, забитых преимущественно нашими заготовками. Чтобы найти нужный прибор, пришлось заглянуть почти в каждую коробку. «О, вот он!» — радостно воскликнул я и выдрузил на стол вакуумный стеклянный колпак с насосом и манометром. Нагреваем раствор в колбе до нужной температуры, помещаем под колпак и откачиваем воздух. Только не торопяй, чтобы сильно не бурлило. — Ваня, ты гений! — воскликнула девушка и дернулась, чтобы меня обнять, но вовремя остановилась, отвернулась и густо покраснела до кончиков ушей. — Отличная идея. Давай попробуем прямо сейчас. «Давай — Давай! — кивнул я, делая вид, что не заметил ее порыва и последовавшего затем конфуза. Мы быстренько разогрели колбу не вытаскивая оттуда градусника, сунули ее под колпак и начали осторожно откачивать воздух, чтобы эликсир не бурлил слишком сильно. «Обедать будете?» спросила вдруг буфетчица, открывшая без стука дверь лаборатории, заставив нас дрогнуть. «Будем», — ответил я, глядя, как по стенке пробирки сползает, как мед темно фиолетовая почти черная жидкость. «Тогда место на столе освободите», — скомандовала буфетчица, нависая над нами тяжелым подносом. «Так и знала, что влечетесь!» евгений раздула ноздри и уже собиралась как следует отчитать пожилую женщину за неподобающее поведение. Но я слегка сжал ее запястье, и она так ничего и не сказала, только открыла рот. Потом повернулась ко мне, снова густо краснее, а я молча покачал головой. Мы дружно, но осторожно сдвинули подальше от края стола оборудование чтобы было куда поставить пышущий паром куриный суп-лапшу и картошку с паровой котлетой. «Приятного аппетита!» — недовольно буркнула буфетчица и быстрым шагом удалилась. Я даже немного удивился, когда увидел, как наша величественная герцогиня уплетает суп. Такое впечатление, что дня три не ела. А вот котлету она отодвинул в сторону, наморщив нос. Видимо, у них во дворе такое не подавали. Да, собственно, в нашем фамильном замке такое тоже не готовили. Но я уже привык к простой пище и продолжал с удовольствием махать ложкой. «Хочешь мою котлету?» — осторожно спросил Евгения, глядя, как я не поаристократически уплетаю за обе щеки. Я, кажется, наелась, уже не влезет. Я к ней даже не притрагивалась, слегка смущенно добавила она под конец. Я молча ткнул вилкой в котлету и сразу откусил чуть ли не половину. От всей этой бурной деятельности у меня разыгрался поистине зверский аппетит. Герцогиня неуверенно поковыряла вилкой в жидком несоленом пюре и отодвинула тарелку. Я запил все съеденное компотом, и, довольный, откинулся на спинку стула. Потом повернулся к ней и увидел стревоженный взгляд. «Что такое?» Тут же напрягся я, перенимая ее тревожность. «Ваня!» «Будь там поосторожнее», — сказала она, стараясь не предавать своим словам эмоций, но ее тут же выдал внезапно проявившийся румянец.